Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию документальную повесть незрячего автора Валерия Юрьевича Жука «Танцующая трость». Повесть создавалась в 2008-2009 годах. Она представляет собой очерки о пребывании автора в Волоколамском центре реабилитации слепых. Повесть прозвучит в исполнении самого Валерия Юрьевича Жука. Приятного прослушивания! Татарстанский Мурза почтовым грузом В Волокаламский центр из Бугдмы нас ехало двое. Изначально была только одна заявка от меня, а потом оказалось, что где-то кто-то отказался от путевки и образовалась таким образом вакансия. После недолгих раздумий ехать согласился Василий Марат, что меня сильно порадовало. Парень он в самом расцвете сил и энергии, мобильный, контактный, а самое главное, мы знакомы уже три года. За это время подружились, и я не без основания полагал, что тылы у меня теперь прикрыты. Знай себе наступать, шпарь до Берлина без передыха. После потери зрения из дома я выходил редко, предпочитая проводить время за компьютером. Поначалу безделие давалось тяжело, но настойчивость, как и упрямство, позволили добиться мне неплохих результатов. Так что в скорости я мог неделями не покидать жилище, ставшего то ли ненавистной тюрьмой, то ли уютным убежищем. Собственно говоря, Василий и занимался, как впрочем и сейчас, моим компьютерным образованием. Не его вина, что я двоечник. Зато с большим плюсом. Самостейно не юзаю незнакомые мне папки и файлы, относящиеся к системным, чего урон компьютеру от моего лаймерства в пределах разумного. С другой стороны, загасил бы десяток в другой раз операционную систему, так сейчас бы скакал резвой белочкой, по деревянную ветку меню программ, лузгой их орешками, небрежно шуша золотыми скорлупками кнопок клавиатуры, лихо руля к своим изумрудно-яхонтовым двухядерником. Да вся беда в том, что глава не в ту сторону повернут Умные рассуждения о параметрах того или иного узла, специальные термины и названия вызывают у меня временный рауш, и через 15 минут глубокий сон человека со слегка замутненной совестью потребители, одним словом. К счастью, персональный компьютер не требует глубокого погружения в тему, так что моей целью было лишь освоение его на уровне чайника. Василий, да еще Рафис Вафин, и ставили меня, так сказать, на крыло. Думаю, Рафис был тоже тихохонько рад моему пусть недолгому, но отъезду. Его ведь тоже достаю паническими звонками. «Караул! Изменю! Исчез! Пункт создать текстовый документ!» Мама дорогая, комп не хочет загружаться. А ты дискетку-то вынь из дисковода А. Двери откроются, а? Короче, жизнь у ребят полнокровная. Хотя и не сладкая. Но насыщенная моими звонками. Но не сладкая. Но ведь насыщенная. А расколупал кольцетовый домик птенчика сообразительной сообразительный говорон Михаил Ермаков. Без него сдать бы не знал, что нашему брату компьютер доступен. Теперь вот как курица, нет-нет, да взлечу. Невысоко, ни недалеко, и только когда ветер попутный или пинок ускорительный. Но это уже детали, я сейчас не об этом. Ехали мы без сопровождающего. В Москве нас должен был встречать мой дядя. Запятая была в том, что поезд приходил рано утром, и надо было где-то дожидаться его более часа. Добираться ему нужно было из Дмитрова метро же открывалось только в 6 утра. Мои опасения того, как слепого уехать в поезде, оказались напрасными. Все было просто, ничуть не сложнее выхода на крылечко своего родного подъезда. Соседям покупай оказались земляки, так что с кипяточком проблем не было, а пакетированный чай у нас был с собой, как и харчи, кои мы потом уже недели доедали. Сходить покурить и прочее тоже не напрягало. Иди себе, рукой считай перегородки. А уж с выходом в тамбур или входом в туалет не промахнешься, когда понятие «право-лево» и на солом не путаешь. Попутчики, глядя на то, как мы управляемся с бытовухой, вслух выражали восхищение нашему жизнелюбию и оптимизму. Я выжился от гордости, хотя где-то, что там героизм. В каком месте, если разобраться? Живешь себе дальше с тем, что есть. Вот и все. Не живьем же закапываться в самом-то деле. Василий вслух помнил что в советские времена можно было из поезда связаться с медпунктом на вокзале прибытия и инвалида встречали оттуда с цветами, оркестром и пионерами. И припровождали туда же. А уж в медпункте найти себя запоздалым родственником проще простого. В банкетном зале. Переговорили с проводницей. Да, это оказалось реальным до сих пор, несмотря на звери на оскал капитализма. Она сходила к начальнику поезда, вернулась через некоторое время и сообщила, что все в порядке, нас встретят и проводят в медпункт. Таким образом, одной проблемой стало меньше уже в поезде. Доехали мы без приключения и ранним утром 24 марта 2008 года от Рождества Христова шагнули на московский перрон Казанского вокзала. Василий предупреждал, что из вагона по ступеням спускаться не надо. Перрон находится на уровне пола. Стоит лишь перешагнуть полуметровый зазор. Еще он нагнал на меня страху, живописуя приключившуюся с ним когда-то в Москве неприятность. Он аккурат попал, чуток не дошагнув в этот самый прогал. Крепко ударился грудью о край перрона, обрушив добрую часть его на пути. Вдобавок неловко дрыгнув при падении ногами, напрочь согнул вагонные колесико. В результате движения поездов было парализовано на сутки, а на Васю железнодорожные акулы попытались повесить астрономической суммы штраф. Помогло лишь вмешательство Страсбургского суда. Выездное заседание Коева состоялось несколько лет назад в деревне Зеленой Роща Мугульминского района хотя, кажется, этого он не рассказывал. Перебираясь с опаской и ставшего родным вагона, я помнил об этом, поэтому сайгакнул метр на три. Честно слово. лихо проскользил еще пяток метров, своротив у концовки бетонную плиту ограждения. Ну ладно, на 7 сантиметров. Метр туда, метр сюда, что я с рулеткой хожу? Первое испытание не заставило себя ждать. В же секунд кто-то по-хозяйски взялся за мои сумки и потребовал. Давай сюда. Какие наглые жулики! успел возмущенно подумать я, намертво вцепившись в свое добро. Солнцевские, Долгопрудненские, Люберецкие, мытищинские, Казанские лигастролеры. Кто навел? Никола Милостивый. Грабят. Мой жалкий шепот мимоходно смахнутый с посеревших губ, равнодушен мегаполисным ветерком, бросовой бумажкой упал на стылую сталь рельсы под многотонные колесные пары. У Васи в это время тоже безуспешно пытались отобрать вещи. Он стоял как бы длинный богатырь, то есть почти как я. Несколько секунд мы молча пыхтели, перетягиваясь в одиночку, пытаясь противопостоять преступникам. С гордостью могу отметить, что силы не были неравными. Праведный гнев притесняемого собственника удестерял мощь до лошадиных сил. Впрочем, борьба была напрасной. То нас встречала бригада из медпункта, носильщик с тележкой, санитар с носилками, фельдшер и медсестра. Кто кого не дополнил, неизвестно, но только здесь готовились принимать двух еле живых, слепо парализованных инвалидов хотя носилки были почему-то одни. Ай, ерунда. На спичках бы раскинули, кого нести, кому ползти. Фельдшер и медсестра немного поворчали по поводу, но недолго. В конце концов, все были живы, относительно здоровы. Санитар, кажется, жутко страдал рецидивом покупной болезни. И нести никого не пришлось. Мы дружно порадовались этому обстоятельству, покидали свои шмотки в тележку, взялись за нее и... Не так дело не пойдет», — через несколько шагов сказал носильщик. «До вокзала не меньше километра, а этот...» Я понял, что речь идет обо мне и сделал вид, что покраснел. «Давай-ка, тружок, садись на вещи. Довезу в лучшем виде. Так-то оно лучше будет». Клиня свою лень, артрозные колено и многочасовые бдения у компа, я без привлеканий полез в тележку. Примостился на сумках, рачительно выбрав для этого Васину. Там что-то громко хрустнуло. Вася тихо застонал. Вдали бодро свистнул паровозик из Ромашкина, ставший после выхода на пенсию маневровым. Мы тронулись. Я трясся в безрессорном самокате, уцепившись рукой за бортик кузовка, покуривал, вспоминая виденную когда-то картинку вальяжно развалившегося, пузатого англичанина в пробком шлеме и с неизменной сигарой везет в тележке худенький голоногий рикша. И философски думал, кому-то суждено ехать в Москву на белом коне, а кому-то на тележке носильщика. Тоже неплохо. Всяко лучше, чем на брезентовых носилках без балдахина. Кореш насильщиков, Кент наладчиком, Друг Пищевлоков и Медикам Брат Мой дядя благополучно разыскал нас в медпункте, и мы с ним встретились через 32 года. Это потом, наверное, он всплакнул, а пока сильно обрадовался, как и я. Позже вы поймете причину радостных слез прощания, Несентиментального майора запаса и ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Предстоял еще добраться до Волколамска с Казанского вокзала, поэтому долго мы не обнимались. по надавали друг другу восхищенных тумаков от полноты чувств. Наскор перекурили и марш-марш Эйденде. Были варианты электричкой или автобусом. Выбрали последний. Автобусом быстрее, да и дешевле. Это Вася выяснил в электронной переписке с Матроскиным, в миру Алексеем Любимым. Тот разъяснил все подробно, и теперь Василий знал дорогу до так, будто век в Москве жил. Через месяц мы встретились с Алексеем в Москве. Покатались на метро, погуляли по Арбату, пообедали в Муму. Алексей, кстати, работает инструктором по ориентировке, наш брат тотальник, и по столице разгуливает безо всяких там сопровождающих. Я тоже так хочу. Для меня этот факт на уровне фантастики. Хотя у нас он Рафис Лафин, да и Саша Алексеев тоже никого не утруждают. Их мыжут по бульме, обгоняя торопливых разносчиков срочных телеграмм. А тут нос из дома боишься высунуть бы не заблудиться около подъезда. Нагруженные вещами спустились в метро. Построились мы так. Я вцепился в дядюшку правой рукой. Слева от меня держался Вася, отгоняющий подрезающих нас суетливых прохожих так сильной тростью. Вещи распределили почти поровну. Дядя, кроме меня, тащил огромную сумку. «Интересно, чего туда мои не толкали?» Я повесил на шею полегчавшую за железнодорожные сутки на плечную сумочку. Василий свои вещи нес сам. Говорят, в час пик народу в метро пропасть. Не знаю, не знаю. Меня, оберегаемого с двух сторон, никто ни разу даже не толкнул. Посадки и выход из поездов метро прошли без корявых сучков. А вот эскалаторы сразу же напрягли искристыми задоринками, отчего я тут же впал в состояние кота, возле уха которого внезапно заработала дрель с функцией перфоратора. Запаниковал, проще говоря. Долго стоял рефлексирующим датским принцем, переминаясь и прицеливаясь, прежде чем ступить на движущуюся ленту, в то время как дядя уже был на ней и перебирал ногами, чтобы не уехать одному. Терпеливо уговариваю меня сделать, наконец, простой шажок. Догадываясь, что ему сильно хотелось в эти моменты треснуть тяжеленной сумкой непутевого племянника по кроличьей шапке, Вася эскалатора не боялся и спокойно шагал вслед за мной, когда я, наконец, решался это сделать. Напрасно они два голоса убеждали, что ничего сложного здесь нет. Край перед ленты слегка приподнят, ногой он прощупывается. «Делай шаг и держись за поручень, а в конце одну ногу выставить чуть вперед и приподнять носок. Опять-таки, милое сердцу статичная твердь сама под подошву подсунется. Переставил вторую, и ты сошел». «Соскок то у меня получался!» А вот, приближаясь к очередной самодвижущейся лестнице, я в животном страхе начинал рваться из рук телохранителей с намерением задать стрякача под диван. Разве что в омрак не хлопался, как тургеневская девица куртуазного века, принявшую разговор пьяного извозчика с Кобылой на свой счет. Все хорошее когда-нибудь кончается. К счастью, эта царская банальность верна и для нехорошего. Только в автобусе перевел дух. За разговорами полтора часа дороги до Волоколамска пролетели незаметно. Еще бы, столько лет не виделись. От автовокзала до ЦРС таксист взял 100 рублей. Собака сребролюбивая. Там моего пешего хода минут 15. У нас, богом, в любой конец города сороковник берут. Так или иначе, но к обеду мы добрались до места. Я уже предвкушал, как сейчас быстренько сдадим документы, нам покажут комнату, кровать. Как залягу, как засну. Не кантовать при пожаре выносить первым. Ага, размечтался. Правда, первым делом нас накормили обедом, даже еще не выправив документы. Несмотря на усталость в столовой, я не удержался от грубой лести. Мол, что это за сказочная страна с дивным названием пищеблок и как зовут прекрасную фею? Подхалинский комплимент был принят благосклонно. Я узнал имя заведующий. Эльфийскую королеву звали Галину. На допитом компоте приятности и кончились. Оказалось, что до сладостного покоя тысяч восемь километров бодрым туристским шагом. А сначала продикты Белый сахар, медкомиссию заново. Не купил ли ты, Мил человек, дома все эти справочки? И дружишь ли на самом деле с головушкой, причем со своей? Всякие, знаете ли, приезжает. Тут я в очередной раз возблагодарил судьбу, что она послала со мной Васю, что бы я без него делал. Он узнавал, кто в каком кабинете принимает, занимал очереди, запихил меня в них, умудряясь при этом сам проходить комиссию. Я же только телепался за ним живым студнем, слабо чего соображая, раздеваясь для осмотра уже в коридоре». Среагировал, правда, когда сердобольными сестрички вывели под белые ручки из очередного кабинета и вознамерились увезти куда-то не туда. Что это у меня как бабушку через дорогу, хотя ей туда не надо? А кулис даже назначил лечение. Из любопытства я разок зашел в процедурную. Ну-ка, ну-ка, чем тут глаукому, катаракту и дохлый глазной нерв после третьего кровоизлияния излечивает? Так-так, закапывать леометицин и туфон, витамины и никотинку внутримышечно. Я только рукой махнул. Мне не возражали. Леди, покидающий автомобиль, увеличит его скорость. Английская пословица. У психолога, отвечая на вопросы, услышал звуки, похожие на стрёк от швейной машинки. И восхитился. Вот чешет брелем. Я тоже быстро пишу. Знаков восемь в минуту, Но до такого мне, пожалуй, еще далеко. Смилостившись, отпустил Юру дяди домой. С утра человек с нами колготился, Не евши, не пимши. Время уже три, А ему еще до Дмитрова часа четыре добираться. Послал ему Господь родственничка. Жил себе 32 года, Без снега на голову. Очередь клубилась, Находясь в постоянном движении. Понять, кто за кем занимал, было невозможно. Так что без Васи светило мне, маяться в ней, до последнего пациента. Сейчас стратегически я поступил бы иначе. Руководствуясь мужской мудростью, лучше 20 минут подождать, чем 2 часа уговаривать. Как раз и ждал бы эти 2 часа, лишь потом спустившись для осмотра. Народ бы к тому времени рассосался, и я без труда собрал все подписи. Или вообще нежился беззаботно, По громкой связи вызовут, где тут хитрый партизан залег. Но это в сослагательном наклонении. А тогда я мужественно выставил, преодолев еще одно неожиданное препятствие. Главврач, видите ли, засомневалась. А нужен ли я здесь? Гемофили, где да еще ходите вы. Да, как тортила в кошмарном сне, удирающая от дуримара. Не знаю, не знаю. Пусть Маргарита Сергеевна решает. А пока вы приняты, условно. Вот террас. Это чего? Это зря меня, что ли, московские носильщики на руках нянчили? И на наладчики эскалаторов приветливо махали вслед. Чайный курс реабилитации, а не гонки на выживание. Ну и это прошло. Но потом, правда, осталось два кабинета. Психотерапевт и еще кто-то. Не помню сейчас. После ужина я дополз таки до своей комнаты и рухнул на кровать. Поселили нас втроем. Ну, Василий, понятное дело, никаких опасений у меня не вызывал. А вот по поводу третьего были, честно говоря, разные мысли. Подсирить какого-нибудь кренделя и спи потом с гиркой под подушкой. Ага, вот и он. Эдуард Королев, 34 года, в воркута холост, первая группа, но небольшой подгляд есть. Тоже Юрьевич? Замечательно. И тоже условно. <смех> У нас много общего. тебе за что такая немилость? А, -а, а, вон оно как. Диабетик, ниже колено протез. Ничего, Эдик, через несколько дней вольемся в коллектив так, что никаким колом нас отсюда не вышивут. Вроде нормальный парень. Успокоившись и уже почти упав на дно колодца, я нашел в себе силы отбить домой смс-ку. Добрались нормально, считайте Волоколамск временно оккупированным. Орел мужчина! Словно потам в сайт настроения. Первые дни пребывания. Мы сидим в курилке, демин, между делом знакомимся, прислушиваемся и принюсиваемся друг к другу. Некто, обладающий напористым и уверенным голосом, при разговоре все время ходит туда-сюда, наступая на чужие ноги и сам натыкаясь на фаянс рука лицемойников. Я удачно пристроился в уголке, и побродяжка мне не мешает. Речь зашла о компьютерах и незнакомец оживился. О, так я же хакер. Я этих программ поломал, ну, немерено. У меня и свой сайт есть. Не встречали? Как же, наслышано. Сетевые Рубин Гуды, от которых вскрикивают по ночам миллионеры и рыдают миллиардеры. Пятиклассник, вскрывший жутко секретный код Пентагона. И он ли это? слегка подросший до 18 годков вундер, я пришипился подавленный присутствием коп-гения и помалкивал, стараясь лишний раз не светить свою луковесную компетентность. А что там у тебя на сайте и какой у него адрес? Там у меня выложены эти... Короче, программа там. А еще там мелодия для мобильников, во. Рингтоны? Робко высунулся я. Неизвестный запнулся, продолжил после легкой заминки. Говорю же мелодии. У меня их там много всяких. 50 рублей стоит скачать одну штучку. Сколько? 50 Поспешно, слишком уверенно повторил гениальный ребенок. Хм, думаю, что же это за сладкозвучная музыка от сирен, за которую охлос не моргнув платит цену полторашки пива? И где эта страна непуганных идиотов? Смутные подозрения стали одолевать меня. И народ платит? Конечно. Каждый день по несколько десятков заходит. И качает, качает. Денег, наверное, как грязи, восхитился я. А в случаем бразильские алмазы по два барреля за мегабайт не продаешь? Мне хватает. Вечерами в барах, ресторанах, вечерних клубах. На дискотеках тусуюсь. Со скромным достоинством, хотя несколько обиженно, уловив иронию, подтвердил обладатель золотой жилы. Вася давно все понял, но точнее Так все-таки скажи нам адрес твоего такого замечательного сайта. Да я, признаться, позабыл его уже, заявил последствиями. Как это забыл? Если ты сам его делал от начала до конца... Такого просто не может быть, не унимался Василий. Все, все, все. Все. все. Вспомнил. Это как его... Короче, запоминайте, мужики. 3w. www.site.ru На первом же компьютерном занятии ярого хакера усадили за тренажер кноп. Он не знал клавиатуры. Спасение утопающего Дело пожарное Ориентировка была профильным предметом В центре, для всех реабилитантов Без исключения Однако теории теории, а поначалу Технику перемещения по зданию Приходилось осваивать самому в Первое время Таскаясь за Василием Я чувствовал себя активнее На панцире рака отшельника Вася, добрая душа, не протестовал, но мне было очевидно, что пора с такой форме Сибириоза заканчивать. Приобретать суверенную автономию маленькой, но гордой республики в составе братских народов. Как кот в незнакомой квартире я бродил по этажам, каждый раз забираясь все дальше, обследуя и обнюхивая все закоулки. Прислушался, как ходят другие татальники, пытаясь адаптировать их приемы относительно себя. Кто-то шел поступками ногтями по деревянным коридорным панелям, кто-то пощелкивал пальцами, кто-то смело шел посередине ковровой дорожки, ориентируясь по ее краям. Я попробовал пройтись, придерживаясь стены, одновременно цокая ноготками по облицовке. Получалось неплохо. Прохоже было слышно, что живой человек идет. Перегородки, как и дверные проемы, легко определялись. Полупустые внутри, чуть ли не бутафорские. Они оставили мне приятное впечатление. На моей скорости урезаться у них совершенно не больно. Зато звук получался по фанерному гулке, как при нечаянной встрече самосвала с пивным ларьком. Теперь можно газу прибавить, но что-то меня не вдохновляло. Может память о вмятинах на тех же перегородках, оставленных в разное время на их многострадальных поверхностях лихими братьями и сестрами. И не зря ведь осторожничал. Как-то иду, это я по пустынам указалась к коридору, лишь слегка касаясь пальцами стены. Спокойно так иду. Слово худого не говорю в голове, как это часто бывает, заезженной пластинкой крутилась не весь по какому разу давнишняя песенка. Я еще маленьким был, а она уже старой считалась. Только у меня она слегка отличалась от оригинала и звучала примерно так. Льет ли теплый рей? падает ли снов, я в подъезде возле холма твоего тусты. Знаю, что туго, а быть может, но Стоит мне тебя ту О, как я хэппи. На нанысь. В перевозницу мне врезается чья-то головушка с ясным запахом, романтических грез, тумана и шампунем. От неожиданности я чуть было не выдал приличную случаю короткую неприличность, не имеющую, впрочем, к моральному облику визави никакого отношения. Гулко сглотнув то, что не воробей, я проговорил галантным голосом о Венге, сожалеющего, что сегодня он с открытым забралом. «Мир тебе прекрасная незнакомка!» При лестнице пробормотал что-то неунетное и, потирая ушибленный лобик, шмыгнула свою комнату, возле которой, оказывается, мы так нечаянно встретились и странно разошлись. Следует проанализировать этот близкий, но неожиданно неприятный контакт, подумал я, выправляя деформированную провочную оправу своих декоративных очочков. Уй, сколько их переколотило за свою жизнь, начиная со второго класса, ни на одну мартышку бы хватило. Значит так,. Девушка явно возвращалась из душа. Умытенькая и чистенькая. Но сейчас важно не это. Ковролин скрадывал звуки ее шагов. Я, будучи уверенным в безлюдности коридора, шел тоже почти не слышно. Правила здесь правосторонние. Но ее жилище находилось как раз по ту сторону регламента. Вот мы и стукнулись. А я без мотоциклетного шлема. Да и она не в танкистском. Выводы левую руку полусогнутую в локте стоит держать чуть впереди себя будто она все время поломанная и висит на парчвой золотой канителью из украшенной перевязи чтобы спасировать случайное столкновение. пальцы ни в коем случае не в растопырку звуковыми сигналами пренебрегать не стоит сгодятся поступными костяшек по стене пощелкивание пальцев на вродекаометов Дипломация стихов, покашливание, да хоть похрути частушка. Торопиться тоже не след. В этом я убедился, когда, пробираясь в библиотеку, вписался не в коридор, но лицом в угол. Молодцы все-таки строители. Ровно 90 градусов, поэтому совсем не острым оказался. В очередной раз, возвращая о праве ее законную форму, похвалил я неведомых зодчихов. Конечно, моему лицу нравится что-нибудь более округлое, пенопластовое, резиновое, войлочное или подушечное. Будь скорость чуть повыше, разбился бы в кровь, а так обошелся тем самым когда-то невысказанным коротким словом, дав емкую характеристику этому ничем не спровоцированному нападению. С тех пор я свято уверовал в эффективность комплекса, своих мер безопасности никакая сила не могла сподвигнуть меня шевелиться быстрее. Даже когда по громкой связи прозвучало сопровождаемая душераздирающим звуком сирены «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть здание!» Я последний вышел из комнаты, провернув ключ в замке не один, а два раза. пусть огонь помучается. И обычный, пусть вполне прогулочный, неспешной походкой двинулся ко второй лестнице, нацеливаясь выйти через черный вход во двор. Тревога была учебной, но это ничего не меняло скорость моей эвакуации. Мимо меня громко протопал, убегающий от опасности курсант. Или курсистка. Погорелись, одним словом. Сейчас мы с ним отличались так же, как понятие пожарный и пожарник. Не походил я на огневорца пожарного, но и на угорелого пожарника. Смахивал меньше всего. Тревогу продублировали еще два раза. Я уже был на площадке между первым и вторым этажом, когда дали отбой. А ведь спасение было таким близким. Все-таки добрался до выхода, намереваясь перекурить это дело. Зря, что ли, я так не обижал. Хоть дым и глотнуть, где максимальная приближенность к обстановке. На будь это настоящим пожаром, а не учебной эвакуацией, не писать бы мне этих строк. Может, обо мне сиснул бы тогда веселенький некролог, местная газета, Волколамский край. Вот, дескать, спасая казенную айву, герой не успел. И по инициативе другой, под названием Волкаламская неделя, переименовали улицы Садовая, в мою честь, и город в Бугульмадва. Или магазин, к примеру, Светлана назвали Валерочкой. А лучше Лерик. Душевный как-то, правда? Впрочем, такая вывеска больше подходит для лавки с интим товарами. Валерий Юрьевич слишком официально, но тоже ничего. Вроде как в строгом костюме, при галстуке. Пример для подражания. Маяк для подрастающей смены. Зайдет в такой магазин подросток за пивом, вспомнит название и, усовестившись, купит на всю сумму лимонада Буратино. Вот она, магия имени. Потом выйдет и, опомнившись, пошвыряет бутыли, как гранаты, светящуюся с вывеску. Нет, уж лучше пусть Светлану газировку пуляет. Не надо мне сквериков или кривых переволков моего имени и алебастров бюст на родине. Гарри оно синем пламенем. Кроме шуток. Здание ЦРС очень уязвимое в плане огнестойкости. Если, не дай бог что, полыхнет, как тополиный пух от оброненного окурка. Мяукуть не успеешь. Впрочем, жертв легко можно избежать, если выгнать всех из центра и превентивно поджечь его. Тогда начальник всех пожарных частей сможет бодро отрапортовать, довольным жестом размазывая жирную копоть по счастливому румяному лицу рукавом прожженного в двух местах форменного кителя своему главному над теми стихийными бедствиями. загорелось вовремя, горело правильно, сгорела дотла. Человеческих потерь нет. Не считать же таковой неиспешного вугумистского теплолюбивого сибарита Но на это, кажется, никто не пойдет. А неплохо было бы на такой пожарный случай иметь в комнате веревочную лестницу подходящей длины. Надежда на нее больше, чем на тщательно запертую дверь. Так что, господа, собираюсь сюда, берите в два раза больше денег, в три раза меньше вещей и непременно шестиметровую веревочную лестницу. Сделанная из современных композитных материалов, место много она не займет, а пользы больше, чем от запасных тапочек. Да что тапочки послушайте добрый совет и забудьте деньги чувствный с лестницы -то. далась она вам хочу кавалерийские сапоги со шпорами звонок возвещающий о начале занятий дально на три минуты раньше и это застал меня врасплох Обычно я старался дойти до класса позаранее, пока еще в коридоре не так много народа, соревстремленных в одну сторону. Не успел. Теперь придется идти, постоянно ожидая, что идущий на обгон может в тебя врезаться. Обгонял меня в центре каждый, кто умел ходить. Блин, колокольчик, что ли, не цепить. Или бубенчики на колпак? Выйди из комнаты, я очень удачно перешел в другую сторону ни с кем при этом не столкнувшись. Пошел себе тихохонько вдоль коридора, постукивая ногтями правой руки по деревянной обшивке стен. Да что толку? Тут хоть кулаками обстучись. Слабо не ноготков тонуло в общем звуковом фоне. Народ кругом громко разговаривал, смеялся, перекликался, хлопал дверями и кого-то звал, просил чего-то кого-то не забыть и вспоминал сам. Ну вот, началось. Кто-то ощутимо дванул мне на пятку. И я уже догадался, кто. Василий Васильевич, ты единственный, кто постоянно ступает мне на пятки. С легким укором произнес я. А еще друг. Вася виновато шмыгнул носом и поскакал дальше. Я все еще обижаюсь, тоже продолжил свой путь. Пять шагов и... Шмяк-шмяк. Кто-то прибольно отдавил мне сразу обе пятки, заодно смяв задники выходных в туфель. «Блин, Санек, ты что ли изверг?» «Ага», — радостно подтвердил Санек, жарко дыша мне в макушку. «Придерзкий ты парень, Буцефал Македоныч!» Возвращая на место брюки, Санек ухитрился обоими ластом наступить на их концы так, что едва не сину с штаны. Я крикнул. «Василий!» да донеслось издалека извини дружище ты у меня не единственный отравленная авторучка из неска здравствуйте уважаемые кроты Вежливо поздоровался я заходя в курилку вздумай и приветствие повторить зрячий его бы не поняли. От меня же приняли как должное и в разнобой ответили. Кроме всего прочего, приветствие и открик на него давали необходимую толику информации. Ребята знали, кто вошел, а я без труда определил, что в помещении трое и крайне от меня лавочка свободна. За то короткое время, что я пробыл в центре, по голосам я еще людей не узнавал, потому удовольствовался тем, что понял. Присел на привычное место, то есть на пятую точку, и закурил. Ребята возобновили разговор, продолжая знакомиться уже подробнее. Дошла очередь и до меня. «Валер, а ты откуда и чем занимаешься?» «Что ж, народ имеет право знать». Я машинально погладил лампасы на трениках и вдруг, неожиданно даже для самого себя сказал – «Генерал-лейтенант, я, ребята!» Подумал и добавил. «В отставке!» «Правда, что ли?» В вопросе я не услышал недоверия. Только удивление. И меня понесло. Мы, генералы, когда не на службе, народ компанейский и не кичливый. Все более воодушевляясь, горячась и жестикулируя, я поведал развесившим уши ребятам совершенно фантастическую историю. По ходу рассказа на голову ошарашенных слушателей вывалилась жутко секретная информация, за которую вероятный противник дорого бы заплатил. Но этот номер у него не пройдет. Оказывается, у меня, генерал-лейтенант ракетных войск стратегического назначения, на старте случилась авария, дав приказ подчиненным эвакуироваться, сам остался и грудью закрыл пусковую шахту предотвратив тем самым ядерную катастрофу, угрожающую всему человечеству. И ракета не вышла из шахты. Взрыв получился под землю. Твердь под ногами ходила волнами, как раздушевавшееся море. Земля корчилась и содрогалась от адского пламени, пожиравшего ее изнутри. Меня обнаружили через два часа в 15 километрах от эпицентра, потерявшего сознание Но живого. В моей руке был накрепко зажат секретный пульт управления ракетой. Внешний вид его, форма и вес в 243,58 грамма. Строжайшая военная тайна. Даже не спрашивайте. И четыре дюжих офицера с трудом отняли мой палец от кнопки «Аварийное самоуничтожение». Вот только колен маленько повредило и радиация на зрение губителю подействовала. А так ничего. Поклемался. Пришлось, конечно, по состоянию здоровья в отставку выйти. Теперь вот в Кремле решают, чем и как меня наградить. А на это время откомандировали в Волоколамск. Отдыхай, браток. Так что в любое время из Москвы могут за мной приехать. Даже ночью. Офицеры полка вот Samsung X100 с голосовой прошивкой подарили. Внутри гравировка есть. Безумству храбры, поем песни. песню. Кроме Максима Горького и Алексея Пешкова, там расписались старшие офицеры. Все 23 человека. Хотя это тоже военная тайна. Нет, невооруженным глазом, даже очень хорошо видящим, надпись не разглядеть. Использовалась нанотехнология. Секс наносился тонким лучом лазера. Таким производят в космосе накачку ядерных зарядов. Чтобы прочитать дарственную надпись, требовался электронный микроскоп минимум с 200 кратным увеличением аккумулятор самсунга побывал в руках умельцев из военной разведки теперь одной зарядки не хватало примерно на 3 недели разговоров при том что телефон я практически никогда не отключал сим-карта тоже была лишь на ощупь самой обычной наши армейские договорились с телефонными компаниями и теперь симка была универсальней В ней присутствовали все подключения. Причем номер был на всех одинаков. Мегафон, Билайн, МТС и даже Татальком. Удобно, очень удобно. Я не задумываясь перечислил цены своего льготного тарифа. 50 копеек СМС, рубль на местное соединение, 2 междугородные по России, ближние зарубежья 3 рубля, а вот дальние уже дороговато аж пять рублей за минуту разговора. Да ладно. В голосе упрошающего слышалась надежда, что это не шутка. Вот же телефон. Щупайте. Не стесняйтесь. Легкое недоверие даже как-то обидело. Мобильник пошел по рукам. Как я и предупреждал, гравировку обнаружить не удалось, а подходящего микроскопа под рукой как на грех не случилось чесался язык рассказать о некоем пятизначном номере, после набора которого в течение 10 минут на подходящей площадке поблизости приземлится вертолет с тревожной группой ГРУ. Это же дело такое. Враг не дремлет. Но ей так уже круги коррегинального предостаточно. Мельчайшие подробности будни ракетчика, номера войсковых частей, секретные пароли, коды доступа, фамилии командующих, и ты в Кремля сыпались из меня, как бусины, слопнувшие низкие. К тому времени я добивал уже третью сигарету, когда волнуюсь курю много. А тут воспоминания растревожили, понимаете ли. За живой взял чего-то. И продолжать розыгрыш не стал. тузом с суворычем и хватит. Да что вы, ребята! Ну какой из меня генерал-лейтенант? Они все как на подбор гренадерского роста, с богатыми смоляными усами, обладают эрихонскими трубными голосами, пьют неразбавленный спирт, запивая его коньяком, а разговаривают исключительно матом. Во мне же генеральского одни лампасы на штанах китайского производства. Ребята облегченно засмеялись. У них проблемы со зрением были, они с головой. Конечно, мои байки никто не принял за чистую монету. Просто им пока было неловко сказать, будет врать-то, кабан. И одно дело, когда человек всерьез доказывает свои ноздрёвские вымыслы, и совсем иначе воспринимается прикольный стёк. Пацаны поняли, что я простой, но как мордовский лапоть о восьми концах. Вышел, окурок, пошел на выход. Уже закрывая с собой дверь, обернулся. На самом деле, ребята, я писарь из штаба И со вздохом добавил. В отставке. Дураки. <музыка> Иду это себе на очередной сладкий перекур. Навстречу мне трое наших из дверей. Ну, вышли и вышли, чего им не ходить? Посторонился, до да и с концом. Толкаю дверь и, сориентировавшись, приветствую. Фихми, здравствуй, дорогой! О, Валера, как ты меня узнаешь, что я здесь? Ха! Чечеточный степ твоих четок не спутаешь ни с чем. Присаживайся, дорогой. Ладонью бабай похлопал по скамеечке рядом с собой. Он был не рад. Ничего против его места в жизни я не имел, потому прикурил и охотно шлепнулся, на гостеприимный звук шлеп-шлеп-шлеп. фихми дорогой, как поживаешь?» «Дураки они!» Я спорить не стал. «Действительно, по пальцам перечесть умных-то, сейчас вот в курилке раз-два и обчёлся». «Фихми был из Нальчика, возраст где-то 60, не то поболее. В нём он был симпатичен своей цельностью». Чувствовался в нем некий внутренний стержень, а это вызывает уважение, даже если ты не всегда согласен с его оценкой события. Однако сегодня явно был не тот случай. Они националисты. Фихми, не пугай. Даже рак излечи. Нет, они ненавидят меня, потому что я кабардинец. Молчат, когда я захожу и выходит молча. Не разговаривай со мной никогда. Я бы хотел воспринять это как старческую мнительность, но потом, покуривая, мысленно восстановил действительность. В самом деле, ребята не просто юморили. занятый своими думами, уши в чужом разговоре я не грел. Но вышли они с темой о каких-то душманах и маджахедах. Да и раньше сквозил нечто. Зачем они так? У меня друзей русских много. Никто не сказал «Ты черный черт, черный твоя жопа, ты старая седой обезьяна». Нескрываемая обида сквозила в его голосе. Он был действительно обижен ни за что. И отполированный виноградин и четок в его руках подсокивали нервно и сухо. Аксакал повернулся ко мне и жарко проговорил. «Валера, ты не националист, ты русский, скажи мне». Зачем они так сказали? Я глубоко призадумался. Со мной это бывает. Открыл уже был и рот, чтобы сказать мой дед появился в Татаре в 30-х годах. Тогда многие украинцы, спасаясь от голода, уходили в поисках лучшей доли, куда глаза глядят. И по сей день, неподалеку от меня, есть деревня с красноречивым названием Полтавка. Когда-то там было много моей родней. Так вот. Деду довелось повоевать с японцами еще в первой кампании, когда он проходил срочную службу в 39 -м. В веселом азарте конной атаки он напрочь снес голову вражескому солдату. Дарма убийства, даже санкционированные, не проходит. И он всю жизнь мучился этим кошмаром. Белое раскосое лицо с черной дырой обреченно разъявлено рта, безуспешно пытающегося прикрыться руками От беспощадной стали казачьей шашки, походи вырвавшей, пух страниц, не прожитой жизни бедняги, оставив его в прошлом с искореженной обложкой. Я внук своего деда, сын отца, родитель уже своего сына. Украинец на четверть, но фамилия от этого не стала короче или длиннее. Она вообще не изменилась. Стыдиться ее или забывать о своих корнях у меня нет никаких причин. Родился в Татарии, в провинциальном городе, под странно звучащим для стороннего уха названием Бугульма, и чужим здесь себя не чувствую. Помнится, было мне лет 5-6 Рядом с нашей четырехэтажкой сносили частные дома. Город расстраивался, немало не сожалея о своем деревенском прошлом и милой сердцу петушиной перекличкой на заре под деревянным настилом очередного рушащегося сарая обнаружилось крысиное гнездо. Ребятишки были совсем крохотные, слепые, голенькие и непривлекательные для человеческого взгляда. Их мамашка, движимая инстинктом самосохранения, благоразумно испарилась, оставив помет на произвол судьбы. Дворовые пацаны возликовали. Опа! Есть кого наказать В этой старой, как мир И бесконечной, как он же в войне между видами За место под солнцем Живые комочки были собраны в бумажный Сделанный тут же Из бросовой газеты импровизированный пакет И пацаны постарше Стали совещаться Как интереснее казнить крысят Их было много Поэтому вариантов было меньше Да и садистской фантазии Ребятня особо не блистала расстрелять из рогаток, сжечь, закопать живьем, кинуть под колеса частых машин на мимоезжей дороге. Сначала убивали из рогаток. Алюминиевые кусочки проволоки с легким чапканем впивались в беззащитные глопузы и тельца. — Ай, ну ты, махно, в ногу попал, а я в башку прямо воткнул. За игры с огнем. Взрослые запросто могли навешать горячих позатыльников, не спросив фамилии. Поэтому на молодым шпионском костерке сожгли только двоих. Воняло противно. Закопали одного. Неинтересно. Поэтому пошли всей толпой на дорогу. Под колеса подбрасывали по одному. Первую кинули неудачно. Он попал в мертвую зону между двумя потоками автомашин. Мы долго ждали бестолку, а потом кто-то из пацанов, получив момент, сбегал и подправил кресеныша. Появившийся грузовик аннигилировал его в вчистую, оставив лишь едва заметное влажное пятнышко. Мы взвыли от восторга. Следующих, приноровившись, бросали уже точнее. Кулек быстро пустел. Я радостно хохотал вместе со всеми, когда видел что за гулом мотора, неслышно хлюпнув, мгновение назад шевелящееся живое взрывается под непереносимой тяжестью, размазывается мокро по серой корости асфальта. Ночью я все-таки сплакнул. Стало ужасно жалко этих беззащитных путях. Жалко было и себя бесправного. Не мог я, ну не мог ничем им помочь. Дворовый этикет однозначен, таким маменьким сыночкиным проявлением. Под колес, конечно, не хинули бы, но прозвище крысенок я бы точно заработал. Да и что с ними делать в случае чудесного спасения, я не представлял совершенно. Крысы наши враги. Их нужно уничтожать. Всем себя тогда и утешил. Не думаю, что крысятам было в большую разницу, утопит ли их в милосердном ведре с водой, или в выгребной яме, вонючий и уборной. Я в больших сомнениях относительно того давнего эпизода. С одной стороны, жестокости нет оправдания, а с другой, возможно, это стало необходимой прививкой от более кровожадных поступков, направленных уже на себе подобным. Из той нашей дворовой компании никто не стал маньяком, не спился, не скололся, даже зоны не топтал. Нормальными людьми выросли. «Не знаю, не знаю. Все-таки на свете немного вещей, отношений к которым однозначно. Мой тесть, вечная ему память, заходя в означенный срок в сарай, с устрашающего вида острым ножиком в руках, говорил извиняющимся голосом. «Ты, Борька или Машка, как там тебя? Уж прости меня. Для того тебя и содержали». И колол свинью без остервенения, а по необходимости, как делают неприятную, но нужную работу. Рука у него была легкой, животное не мучилось. Мне вот не довелось даже курицу обезглавить, хотя, думаю, при необходимости смогу это сделать. Вздумай, это дура напасть на меня. А вот чего не приемлю категорически, так это ксенофобии. Беседуют два приятеля. Один, горячась и жестикулируя, перечисляет неисчислимые беды с удивительным постоянством валящиеся на матушку Россию. Второй неунимательно слушает, рассеянно кивая головой. Наконец, обличитель подводит черту, резюмируя гневно. Во всем виноваты евреи. Второй неожиданно поддерживает доселе, не занимавшую его тему. И велосипедисты а пеших первую с минуту обдумывает услышанное, затем осторожно спрашивает, «А при чем здесь велосипедисты? А при чем здесь евреи?» Заманчиво обвинить в своих промахах и лени чем-то отличающегося от тебя ближнего, получив краткую иллюзию, что втоптав его в грязь ты стал выше. И народцы и иноверцы для этой цели подходят как нельзя лучше. Власть имущим это только на руку. Пока идет азартная охота, можно беспрепятственно обтяпать свои темные делишки, набивая бездонный карман и опасаясь окрика со стороны общественности. «Куда потащил?» «Оно ложи в зад, варюга, «Достаточно лишь как Гоголевскому Вию приказать, поднимите мне веки!» «И ткнуть обличительным перстом?» «Вот он! а то его!» и с бесовским ухонем и гиканьем кидается оболваненный народец на очередную жертву. А когда пройдет горячка, сидит маргинал и недоуменно чешет маковку тыковки. Опять промашка вышла. Кажись и вправду, это тоже ни при чем. Был у отца с матерью три сына. Вот пошел старший сын по хозяйственным надобностям во двор, а на пути, как на грех, забытые грабли валялись. Наступил старший сын на них, получил крепко червенную полбу, вырубился скверно, да и пошел себе дальше. Выходит средний сын. Наступает на те же грабли, огребает законный шишак на узкий лобик, а отведя душу бранью, уходит созидать. Увидал это младший сын, пригорюнился, доделать да нечего повесив голову, ступил за порог навстречу неизбежному. Не знаю, может, это я так удачно в этой республике родился, а только с молодых ногтей у нас никто не смотрел на разрез твоих глаз, цвет кожи и вероисповедание. Шли в соседний двор драться, подростковая агрессия требовала выхода, не думая, кто по нации, то приятель справа. Уважали, либо презирали, за поступки и характер. Они евреев, украинцев, татар, башкир, морду, чуваш, русских. Мальчишескую дворовую вражду еще можно как-то объяснить и понять. Да и была она долгой. Сегодня подрались, а завтра стали друзьями. Не рождей вода. Ничего этого я фигми говорить не стал. Какой смысл доказания аксиом? Сейчас со мной рядом сидел пожилой человек проживший большую часть своей непростой жизни, сделавший это с прямой спиной и гордо поднятой головой, не понравившийся кому-то только тем, что родился. Отполированные бусины в нервных пальцах пощелкивали счетчиком Гейгера, учувшего вблизи опасный источник радиоактивности. Поэтому я просто положил сочувственную ладонь на напряженное плечо старика, ткнулся лбом в висок, угодив в ухо и сказал то, что думал. — Фихми, братишка, ты прав, дураки они. Звездный корабль сел на мель. Сколько раз во сне видел, вот я сижу, вижу... Рядом клубочек пряжи, упругонький такой, мяконький, точь-в-точь -точь моего любимого второго, третьего, четвертого размера. А спицы так камелькают, так камелькают, из-под из них прямо струятся. То шарфи, то варечки, то спортивная шапочка, то пинетки. Вы умеете вязать пинетки? Да, но я не могу вас принять. У меня просто нет больше свободных мест, понимаете? Как не можете? Совсем? Вы разбили в дребезги хрустальную мечту моего детства. Куда же мне теперь без нее? Ведущая кружка вязания еще раз мягко повторила. Мне очень жаль. Мне действительно было передо мной неловко, за вынужденный отказ. С тяжелым вздохом я вышел прочь. Звук битой посуды последовательно сопровождал меня при попытках вводить в избранный кружок переплетчиков, умерцев прессов по дереву, лозоплетчиков И виноватых нету. Первые две недели дались мне непросто. Даже такие детские нагрузки, как ежедневные три пары, выматывали в хлам и после обеда я мог только доползти до своей кровати и на пару часов провалиться в тяжелый отбойный сон намаявшегося шахтера-столивара из неплющей бригады портовых передовиков-бензюжников. Когда же я втянулся в процесс и отправился в поход за знаниями, кружки были укомплектованы. Трех новобранцев привлечь несложно, четвертый уже автоматически закрывал конкурс. Такова специфика обучения незрячих. Объяснять и показывать приходится тактильно, на пальцах, буквально из рук в руки. Так что, сами понимаете, кто не успел, тот опоздал. Упустив момент, я везде оказывался лишним. Удача была улыбнулась мне с кружком по ремонту обуви, но лишь за тем, чтобы гадко ухмыльнувшись, брязнуть хрупкую фарфоровую вазу надежды, а каменный пол так, что сухие калины в осколке больно царапнули небольшое сердце, намусорив в открытой и доверчивой душе. А так замечательно начиналось. Кружок базировался в том же одноэтажном здании, где баня и прачечная. Там же, кстати, соседствовало лозоплетение. Не зная территории, Туда не в жизни самостоятельно не доберешься. Но мне повезло. Встретился по пуче, да еще и с подглядом. Так что с Николаем Шевченко из Краснодарского края, это я выяснил в первую же секунду, с сроду молча не ходил, мы добрались замечательно. Душевно так познакомились, расселись по рабочим местам. Там уже лежали две картонки, имитирующие подошву с заплаткой, дратва и специальная шило с крючочком на конце. Уже и объяснение выслушали, и пару стишков успели якобы подшиваемым кудом валеньки сделать. Как вдруг Надежда Николаевна спохватилась. А нет ли у вас кого, друзья, каких-либо медицинских противопоказаний по всему поводу? Промолчать бы мне, простофили. Сделав лишь, что не расслышал или не понял вопрос. С серьезными травмами, дескать, валенные сапоги ни разу не угрожает Но чего-то совесть не позволила. Гемофилию, говорю, у меня. Да это ничего. Я справлюсь, ей бог, Баловаться не буду. Правда-правда. Вот как это меняет дело. У нас тут колюще, режущий инструмент. Так что, глубоко уважаемый, не могу я на себя ответственность брать. Разве что от главврача письменное разрешение принесешь. Вилка, отвечаю... Тоже вполне себе колючий инструмент. Так что ж теперь, в столовую меня не пускать без справки и шлепать мокрым кухонным полотенцем по рукам, когда я пытаюсь нарезать хлеб или вскрыть консервную банку? Чай не царевич, Дмитрий. Чай с ножиками не играюсь чай подучей не страдаю. Меня, может, зазубренные грани слова ранят сильнее, чем шило в бок. Тут такое дело, Валера. Вижу, что с тобой занятия проходили бы нескучно но пойми меня правильно. Хочешь, я сама тебя главному провожу. Да пошли уже, ехать и соглашаюсь. Чего там спорить? И мы пошли. Однако медицина на месте не оказалась, и я перенес свой визит на следующий день, заявившись туда сразу после завтрака, где, между прочим, никто мне руку с вилкой не выворачивал, стакан компота с вечно обгрызенными стеклянными краями с лоплем. Не смеет и погубишь себя, не урывал. Зинаида Сергеевна, главная офицерна, встретила меня, как старого знакомца. Я уже брал у нее освобождение от физры и от дальних маршрутов по ориентировке. «Ну, что у вас на этот раз?» И я сбивчиво начал жаловаться на несправедливость жизни. «Вот, мол, кружок не берут, произвол кругом прессованный, вы уж с ним построже, хотя увольнять все-таки не надо». Достаточно всем газете пропесочить. А ведь, скажем, на металлообработке тоже всякого колющего, режущего, пилищего, сверлящего и скоблящего инструмента выше крыши. Но туда мне можно, а сюда нельзя. Зинаида Сергеевна слушала полбуха, думая о чем-то сугубо своем, терапевтическом. И наконец произнесла. Хорошо, сейчас я напишу вам справку. И быстро зачерикал шариковой ручкой по бланку. Я рассыпался в благодарности. И представьте мое горькое изумление, когда я услышал. Вот вам освобождение от металлообработки. Что? Зачем? Мне, напротив, разрешение на посещение кружка по обуви нужно. Врачи аж руками замахало. Нет, нет, нет. Ни за что. Кажется, еще немного, и она пронесет. Кш-кш-кш! Так я и ушел, весомно хлебавший. Справку, разумеется, не взял. Ну, понаберу этих освобождений. И чего тогда делать буду? А по этажам без дела, коротая тягучие часы за разговорной с уборщицей или дежурным воспитателем на вахте. Чего, спрашивать, тогда приезжал. Уж лучше с Алексеем Васильевичем провести это время, да с ребятами. И потом... Когда тебе официально разрешают прогуливать занятия, пропадает всякое удовольствие. Где шарф, где риск, где ощущение близкой опасности, где полнота жизни, я вас спрашиваю. В общем, ни шарфики вязать, ни валенки подшивать, я не научился. Так и сошла на нет моя неуемная жажда знаний. На кружки лоза плетения и резьбы по дереву я даже не стал пытаться попасть, или без основания подозревая, что там будет то же самое. Впрочем, я быстро утешился, обнаружив, что валяться на кровати, подрывываясь слушать аудиокниги через библиотечный магнитофон, трепаться в курилке или таскаться с баяном по женским комнатам, тоже занятия вполне себе увлекательные. Эхо-хо, никогда мне уже не плесть ажурные корзинки, Не подновлять изящные босоножки, не торговать шипучей газировкой или восхитительно твердым мороженым в хрустких вафельных стаканчиках за 13 копеек. Откусывать его нужно осторожно, маленькими порциями, не то начинает ломить зубы и не имеет неба. Нет, обижаться мне не на что. Все правильно, мало ли что может случиться. На их месте я поступил бы точно так же, как каждый советский человек. Но мечту, конечно, жалко. ПАДОВЫЙ МЕД Воскресенье, день свободный. Делай, что хочешь. Чем плохо? А вот этим и плохо. Нет заделия, нет цели... Вот и лезет всякая чехня в голову. Посудите сами, с утра все было хорошо, только иногда тенью кружащего наверху дракона, ищущего добычу, мелькало что-то в душе, да подложечка разрасталась, бесконечная яма пустоты. Настроение по жизни скачет как блоха, но и доскакалось неподкованное, правши на него нету. Короче, на полнике меня прибило. Груша, что ли, здоровенная, как киловаттная электролампочка, с нитратами оказалась. Либо творог отружке из молока, обиженный надоярку печальной коровы. Будто кто трактором переехал. Из дома чего-то невесело позвонили. В курилке что-то кто-то неудачно пошутил. Депрессия накрыла черной стеной цунами. Я перед ней был маленький, голый и дрожащий от холода. Накрыло мягко, незаметно. Во рту появился стойкий медный привкус. Все сразу стало ненужным. Какого я здесь делаю? Какую мне здесь надо? Стало скручивать узел и почти физически выворачивать наизнанку. Хотелось одного, уйти в автономку. Чтобы никого вокруг, чтобы одному. Сурдокамера казалась райским местечком. Два часа, больше не надо. Лучше 4 Но 6 хуже, чем 8 Валерчик, пойдем покурим. Мысленно я застонал. Но сумел таки более-менее вежливо отказаться. Спасибо, ребята. Извините, у меня сейчас дела. Блин, куда ткнуться с содержимым прорвавшейся в душе канализации? К сантехнику или психологу? Муть поднималась, захлестывала и не собиралась отступать. На воздух что ли выйти, может, причает, доставало все. Звуки, запахи, встречные, поперечные, нескончаемый коридор, кузбас, лаковость мыслей. Вот и дежурный, у меня надо что-то спросить. Вот прямо сейчас спросить, и непременно дождаться ответа. А у меня его нет, а задумываться нечем с трудом глотнув воздуха, поковылял на крайнюю лавочку. «О, Валера, привет! Иди к нам!» Заскулил в душе, пробормотал ни в чем не повинным ребятам нечто нечленораздельное. Они-то при чем в самом-то деле? Хотя на тех, кто ни при чем, чаще всего раздражение и выплескивается. Прошел на самую крайнюю, третью лавочку и сел на угол, который подальше. Толстый слой тоски — Накрывали периодически волны сплина. Я представил еще сверху хороший ломот депрессии и оценил. Отличный бутерброд получился. Официант, три, не, четыре стакана водки, один салат сухие слезы и комок нервов на закусь. Сдачи не надо. А то может порешиться нахрен. Обидели мышку. Написали в норку. Воображение же он рисовала картинку. Висит дурачок, покачивается. Жил грешно, умер смешно. Виртуально я обходил себя же виртуального. Смешной такой, действительно. Как некролог, правда что то Синюшний, далеко высунутый язык, багровая, распухшая морда. Один глаз на вас, другой в размаз, мокрые штаны и что-то парящее сзади. Уже и натекла. С удавленниками это, говорят, бывает. Оставлять свои проблемы и кучку дерьма живущим. Нет уж, нахрен. Пустили тебя на белый свет, так живи, сукин сын. Не ищи убежище в изгаженном тупике. Просто надо пережить, перетерпеть. Ты же хорошо умеешь это. Иначе стоило ли упрямо цепляться слабыми пальцами за жизнь, когда шансов почти не было? Знакомые уже поспешили объявить тебя умершим. Эти пальцы уже бессознательно блуждали, собирая из больничного одеяла невидимые мусоринки, Верный признак последнего часа. «Обирается», как говорят в народе. «Ты ведь хорошо помнишь тот темный тоннель, по которому тебя властно влекла неведомая сила, и тот химически чистый ослепительный белый свет, за черту которого ты чуть не заступил. После чего ты знал это, наверное». Назад вернуться невозможно. Помнишь, что все та же неумолимая сила вынесла тебя обратно? Знать не пришло еще время, и ты вернулся в изматывающее душу состояние, постоянной боли, и надо было потерпеть всего дня три, чтобы дело пошло на поправку. И как ты потом радовался возможности свободно дышать, видеть, глотать, ходить, без доминанты, вынающей душу боли. Удивляясь, что остальные люди относятся к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся, не осознавая своего счастья. И до, и после было еще много подобных ночей, всклинь заполненных всепоглощающей болью, от которой даже подташнивает. И снова надо было перетерпеть, переждать день, три, неделю, две. Кошмарное время с часу ночи до шести утра. Боль вцепляется бульдожей хваткой и только днем чуть разжимает челюсти. Так чего, Бога, гневишь? Забыл или соскучился по тому состоянию? Больше часа я так просидел, полпачки выкурил. Блин, и здесь точно стало. Вернулся к кровати, а тут обед объявили. Да что ты будешь делать? Однако в столовую спустился, даже за стол сел. Бесцельно пополоскав ложку в супе, И даже заварного десертного пирожного, не искушав, ушел в комнату, как в себя. Точнее, в себя, как в комнату. По-холостяцки неуютно, где на столе в немытой тарелке остатки присохших намертво макарон, липкие, скучно-коричневые пятна от пролитого чая и портвейна, тяжелый дымный запах перегара из переполненной пепельницы а под ногами раздражающий похрустывать всякий дрязг. Где стены тебя едят, что называется, и никуда не деться от чувства безысходности. И тут у тебя два варианта. Распахнуть пошире окна, вынести три дня киснувший мусор, отполоскать склизкую тряпку, набрать ведро воды и заняться, наконец, уборкой. Либо попытаться заснуть в надежде что оно все само собой как-нибудь разрулится. И проснешься ты в светлой комнате, где заманчиво пахнет с квартящими котлетками, за окном поют птицы певчие, а не эта оглашенная ворона, прощелкавшая свой сыр. Из любого безвыходного положения у тебя есть одно из трех минимальных. Идти вперед, идти назад, оставаться на месте. Можно еще по сторонам потыкаться, подкоп пробурают, через чердак попробуют. Но выбор есть всегда. Ну, спать так спать. Залег, как медведь, на зимовку, накрывшись головой одеялом, покрывалом, курткой и тростью. Все. Меня нигде нету. Ребята молодцы. Ситуацию поняли и приняли. Не тревожили. Мысли стончились, вяло обрываясь, не успев додуматься, как при высокой температуре. Время приобрело консистенцию жидкого киселя. Было гадостно и уютно. Так чувствуешь себя в детстве, когда еще не вполне проснувшись, обнаруживаешь, что обмочился. Черная змея тоски сладко сосала сердце, и на ужин я не пошел, оставшись кормить ее. Погромко и вежливо приказали. — 75-я комната. Валерий Жук вас просят спуститься к дежурному воспитателю. — Эва, хватились. Сейчас я все брошу и пойду спускаться. Уж и так ниже некуда. С подозрениями какими-то, вишь ты, у меня даже жилка под глазом не дернулась, и ножкой я не пошевелил на трехкратное заклинание. Некогда мне, ну. Часов восемь вечера воспитатель пришла сама. Подошла близко-близко. Нет, она меня тоже не любит, а только нюхает. А сам-то я кого люблю? Резко перевернувшись на другой бок, я уже больше не обращал внимания на воспитательницу. «Иди уже, а! Ты, Валентина Анатольевна, хороший человек. Ну иди, пожалуйста». Пчеловоды знают, что иногда трудяги-пчелки собирают свои взятки сопавших, начинающих гнить и бродить фруктов или ягод. Такой мед называется падовым. От обычного он ничем не отличается, кроме одного. Процведовавший его... Это слово моей прабабушки Васионы, который всегда предлагал процветать, то есть попробовать, что-либо из своей изумительной вкусности стрипней. Так вот, процветавший его сладкоежка рискует получить жестокую интоксикацию со стандартным набором. Тошнотой, головокружением, а то и потерей сознательности. Зато сначала страсть как сладко. А чего ж так тянет? Иногда... И спить этой медовой отравы. Ну ладно, лось там, скотинка вислогубая, Нажрется закиши земляники, Мухоморочками догонится, И давай по лесу медведей до да волков гонять. А тебе-то зачем? Это пусть медовая, но гадость. Чтобы, вкусив острого чувства одиночества И жалости к себе, Потом с обновленной благостностью Вернуться к прежней жизни? И стараешься скрывать это, спрятать от окружающих, вполне понимая, что слабость нигде не красит тебя. А все равно периодически возвращаешься в это дурацкое состояние. Дохлый собакой валялся я до ночи с тугим коконом пограничного состояния между сном и явью. Курить даже не ходил, во как пришибло, пока не отключился. К утру все прошло. Утро оно многое расставляет по своим местам. Изволил спить бокальчик горячего чая с печенюшками, закинулся леденчиком, пообщался с однокомнатниками и прошло. Ей-богу, прошло. Надо, наверное, в избежании шарманочного повтора что-то поменять. Либо жизнь, либо отношение к ней. И комнату почаще проветривать. Такой близкий и родной Так, сегодня Вася и Дима Идут на почту Василий, ты будешь за инструктора И объяснишь Диме Маршрут со всеми контрольными И временными точками Валера, вы идете самостоятельно До копейки Идите, одевайтесь, встречаемся внизу А нам чего? Нам собраться только подпоясаться, как Шахин. Это хорошо, что мой путь в копейку лежит. Как раз есть нужда на счет мобильника денежку положить. Так называется сеть магазинов «Копейка». Странно, почему именно «Копейка»? Намек на то, что грошем цена? За эту ничтожно малую сумму нынче досата даже морду не набьют. По этому маршруту мне довелось проходить дважды. Первый раз инструктировала Наталья Юрьевна. Объяснила все подробно и доходчиво. Оно и понятно. У самой лишь небольшой остаток зрения. Не, Тамара Владимировна тоже, безусловно, все замечательно объясняет. Преподаватель опытный, со стажем. Только вот свой брат, сестра в данном случае, все-таки обращает твое внимание на нюансы, которые незаметны зрячему вожатому. Второй раз уже я объяснял Диме дорогу. Здесь так принято. Научился сам, научи другого. И ты ведь в это время накрепко маршрут запоминаешь. Вроде того учителя, который на третьем по счету объяснений бестолковому классу теоремы, сам ее понял. Наталья Юрьевна и тогда контролировала нас, чтобы мы не чувствовали себя потерявшимися каштанками. В комнате накинул куртку, взял трость и замкнул за собой дверь. Впереди перегородка. Ага, вот она. Трость задела за огнетушитель, притаившийся в углу. Тот отозвался звуком корабельной рынды, отбивающей склянки. Сверим часы. Все верно. Без четверти час. Надо успеть вернуться к двум, чтобы, не дай бог, обед не пропустить. Как говорится, учеба учебой... А режим питания нарушать нельзя. Тут у меня строго. Ни разу не опоздал. Это к слову. А вот возить наконечником трости по обшивке стен не след. Пет коллектив меня не поймет и веселого, незлобьего нрава не оценит. На улице слышны были удаляющиеся голоса и бодрый перестук тростей. Не у нас одних были занятия по ориентировке. Я присел на лавочку, подставив лицо, осторожным, весенним, ласком солнышко. Несколько прохладно, но в куртке нормально. Я ждал, пока отправится в путь последний следопыт. Была охота ежесекундно отходить в сторону, уступая дорогу. Еще и трость норовят сунуть, куда не просят, а ближняя калитка опять закрыта. Говорят, это в связи с угрозой терактов. Примета неспокойного времени. Не тростью, так бомбой даймут. Ну что ж, пора и в путь. Не спеша пошагал, диагонально часто касаясь левого бордюра. Мы не из тех, кто быстро бегает. Мы из тех, кого шиш поймаешь. Первый разрыв. Это к беседке, где мне так и не удалось побывать. Ай, прям уж беда какая. Второй. Тут лавочка. Ну, здесь ты осиживал. Тоже невелико счастье. Поворот налево, проходная и, забитый жестью дверью, поворот направо, мимо открытых въездных ворот на территорию центра. А дальше необременительный отрезок пути, вдоль сначала деревянного, а потом из сетки рабицы забора. Пора переходить на маятниковую технику. Это когда правая нога уже ступила на обследованную тростью точку в то время, как наконечник уже разведывает место для левой. Одни зигзаги и ни одного просвета. Блин, жизнь генеральская. Говорят, со стороны это выглядит так, будто трость танцует. У меня, пожалуй, она пишет. Тросточка пишет, ноги зачеркивают. Изумительные каллиграфичности и иероглифы получаются, без сомнения. Между делом трость изредка касается ограды справа. Корректируя ко всему прочему правильное направление. Верной дорогой идете, товарищ. Вот и пробор в заборе. Говорят, там приемный пункт. Банки, склянки, цвет мед. Почем интересно? Идем дальше, я и трость. Куда тебя, лишь и понес соглашенная? Наконечник трости застревает в сетке забора. «Спокойствие, только спокойствие!» «А шел бы быстрее, наверняка собрал бы этот низкохудожественный фрагмент изгороди в кучу и долго потом яростным лакооном боролся с метями проволоки. Битва Самсунга с трехголовым драконом с острова Камасутра провинции Комода. «Молодца, Валерий Юрьевич! Непременно отмечу благодарностью приказе и ордена медного пятака на двойном шпагате». Что с того, что крейсерская скорость навряд выше одного км в час? Не таксист ведь? Образно говоря, косноязычно выражаясь, физкультурник, но не спортсмен. Знак ГТО на груди у него, а на корме крупно выведено «У». Учебник, значит. Главное – безопасность. И пусть меня обгоняют лихачи на асфальтовых катках. Так, еще один разрыв в заборе. Туда ведет дорожка, в преподавательский дом, где живут в основном наши менторы. Тамара Владимировна где-то рядом, как незримый ангел-хранитель, ради что не на правом плече сидит. Живет она в этом доме, и знакомые у нее здесь на каждом шагу. Слышу, как она заговаривает то с одним, то с другим. Так что ситуация под контролем, я с надежным оберегом. Трость звякает а металл мусоросборника. Внимание, сейчас дорогу переходить. Где-то тут должна быть небольшая неровность, отделяющая тротуар от проезжей части. Где же она клятая? Валера, ищите теперь проход между блоками. Дорога свободная. но почему не дали отмашку тростью, предупреждающую водителя о вашем намерении? Вот так хама -мара мамбуру Это я чего? С наведением перешел садовую улицу, даже не заметив? Голова твоя садовая, а не улица. Весь размазанный по шине едет вон на машине Рисковый ты парень, Валерий Юрьевич. Ничего не боишься. Бронепоездный ты наш. В качестве штрафа предыдущая благодарность будет отпечатана самым мелким шрифтом и без восклицательных знаков на оберточной бумаге. Да-да, именно за это ротозейство со стороны похожее на бесстрашие. Ну и фиг с тобой. А эти кури сейчас не дам. Внутренний диалог идет непрерывно, безо всяких усилий и даже желания. Наверное, так веселее. Есть с кем посоветоваться, да и чего не поговорить с умным человеком. Забираюсь на высокий поребрик. Ищу правую сторону тротуара. Мужчина, вам куда нужно? Может проводить? Нет, нет, спасибо. Но не стоит беспокоиться. Я знаю дорогу. Еще раз спасибо. Волколамские предложения предложение помощи от прохожих. Обычное дело. Тут даже водители на второстепенных, правда, дорогах норовят пропустить человека с тростью. С непривычки это жутко пугает. Земля, асфальт, земля, асфальт, сканирует трость. Сейчас я иду в сторону улицы Панфилова. Затем мне снова нужно будет свернуть направо. Не пропустить бы поворот. Не то выйдешь на дорогу. Здрасте вам. Самолет летит, колеса стерлись. Мы не ждали вас, а вы приперлись. Ага, вот и он. Что он нам несет? Пропасть или Взлет. Теперь нужно будет миновать три частных дома, расцеловать там столб с укосиной. И то напряженно. Справа водосточная канава с сантиметров 10 ширины и с метра глубины. Та самая обещанная песенкой пропасть или взлет вниз. Если вы угодите туда, Валерий Юрьевич то завтра отправитесь домой на тех самых носилках, с которыми вас так радушно встречали на Казанском вокзале. Скорость упала на порядок. Ползу в спячку одышливым удавом по мокрому песку. Стало жарко. Перекурить бы это дело. Но на маршруте такое не поощряется. Не стоит отвлекаться для посыпания пеплом голов добропорядочных прохожих. Ладно, потерплю до да обратно. Понастроили, понимаешь, хоромы. За час их не минуешь. Это я так, для порядка ворчу. Нужно же на кого-то жучку спустить. А домишки самые обычные. И квартал не длиннее других. Тротуар начинает забирать вправо. Где тут столб с железа, понимаешь, бетонный? Вот-то где притаился, голубчик, деревяшка цементная. Что, Столбик, и ты без опорной трости не можешь? Где тут она у тебя спряталась, уклонистка-протунистка? Зайца не видели? Найдем-найдем! Еще у него хвостик пупочкой. Ну, слава тебе, нашлась. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Стою спиной к опоре, делаю несколько шагов и останавливаюсь перед дорогой перчу головой, пытаясь выделить из уличного шума близкий шум мотора. Все в порядке. Делаю два взмаха перед собой тростью и газую, стараясь побыстрее миновать тревожный участок улицы Парковой. Скорость от этого немало не прибавилась, зато со стороны видно, что человек спешит перейти так, что можно притормозить и долго любоваться шустрым пацаном. Уф боюсь этих дорожных переходов почти так же, как эскалаторов, ну и хопси. Тревожно стоять на обочине, слыша, как быстро приближается зверское рычание автомобиля. Оно, как водила сейчас, вспомнит, что, к примеру, забыл дома включенный утюг, или в бардачок полезет, кося глазом на колени спутницы, нечаянно подвернув в это время руль вправо. Очень даже просто. И привет ромашки. Так что велосипедистов я больше люблю. Забираюсь на высоко поднятый над полотном дороги тротуар, с удовлетворением отмечая, что ножки уже не дрожат отваренными макарошками, как в первые дни. Конечно, тут поневоле день деньской горцуешь по этажам, весь в хозяйственных мылах и заботах. Физической нагрузки достаточно, чтобы вялые мышцы окрепли, вошли в тонус тростью нащупываю бетонный цоколь железной ограды, вдумчиво двигаюсь вдоль нее. Ерунда осталась. Вот ограда быстро закончилась, теперь снова вправо и через несколько шагов упираюсь в здание. Я у цели. Сейчас налево. Так вот, вечно запертые резервные двери, вход же неподалеку. Шагая на невысокое крыльцо, просачиваясь в магазин. Наши не очень любят ходить сюда. Можно сколь угодно долго плутать между селлажами с товарами. Из персонала никто не почешется. Подсказать, помочь, проводить. Название «Копейка» подходит к заведению замечательно. Жизнь «Копейка», человек, Тьфу. Мне, собственно, нужен не сам магазин, а закуток, где можно пополнить телефонный счет. Трость перехватывается карандашом и аккуратно, едва касаясь пола, ведется перед собой, не угрожая ногам других посетителей и их стеклотарным покупкам. Снеся по пути какой-то стул, а нечем мне тут мешаться, нахожу кассира. Через несколько минут, расставшись со ста рублями, бережно прячу квиток об оплате в карман. Плавали, знаем. Отыскиваю выход маленько заблудал. Но тут очень, кстати, прозвучал женский голос. «Вам куда нужно? Давайте провожу». По условиям занятий в помещении принять или попросить в окружающей помощи разрешается и даже поощряется. Коммуникабельность штука полезная. «Спасибо. Мне на волю, пожалуйста». Ее рука легко подхватила меня под локоток и ненавязчиво повлекла в сторону выхода. «В такие моменты...» меня всегда охватывает сон противоречивых чувств. Досада на свою беспомощность, признательность к доброхоту, неловкость от того, что вынужден одалживаться, обида на судьбу и снова благодарность доброму самаритянину. Судя по голосу, женщина средних лет. Интересно, а как она поступит, если сейчас по-хозяйски положу свой ладонь на плечо или приобниму за талию? Отскочит в сторону, негодующий взвизгнув, или молча навернет кисти днем хозяйственной сумки по сухим мозгам. А вдруг прижмется доверчиво и проворкует. Куда пойдем, милый? К тебе или ко мне? Бр. Это я раньше боялся, что откажут, а теперь, что согласятся. Хорошо, что никто не слышит моих мыслей. Впрочем, они всего лишь из серии «А что если?», но никак не руководство действию. И кто знает, какие глыбы ворочаются сейчас в голове моей ведущей. Может, жалеет, а может, думает, что таких, как я, гуманей было бы усыпить, как безнадежно больное животное, чтобы уж не мучило и само не мучилось. Благополучно, не услышав предложения эвтаназии, выкатываюсь на улицу. Тепло благодарю помощницу, с быстро тающей легкой грустью слышу, как через мгновение она навсегда исчезает из моей жизни. Однако же и облегчение испытываю. Человеку быстро надоедает чувствовать себя обязанным. Обратная дорога веселее и значительно короче. От крыльца магазина нахожу в асфальте желоб для стока, иду по нему, упираюсь в решетку, отсчитываю четвертую опору, поворачиваюсь на 90 градусов, Замираю на обочине, прислушиваясь. Кажется, совсем рядом крадется высокооктановый потребляющий мотор. с до первой звезды. Слышу голос Тамары Владимировны с противоположной стороны улицы. Валера! Валера! Переходите! Он вас пропускает! Для порядка взмахиваю пару раз тростью, перехожу дорогу. Не забыть церемонный благодарственный кивок в сторону вежливого водителя. Приколоться, что ли, отдав честь и пройдя несколько метров четким старовым шагом. Можно еще обезьянничать и сделать глубокий книг синшоферу. Однако я представлял, что выглядеть со стороны буду дурак-бураком. Из кружевных панталон, его выглядывающих из-под шелковой белой юбки колоколом и бездивной шляпки, Чудом удерживающийся, на затеревой прически, обрамляющие немного простоватое, но милое лицо, без фижим. Фу, греховодница. Японский веер, китайский зонтик, вьетнамские атласные туфельки, корейский прищур. Э, откуда здесь картофельное поле, травянистая земля под ногами? Я что? Уже на окраине Волоколамска? Эдак да бугуль, мы недалеко. Валера, вы ушли. Ищите тротуар. Найдем, найдем. Найдем. Мне нечего делать на обочине жизни под забором, где прилично валяться лишь окурком до да горьким пьяницам. Тук-тук. Здравствуй, асфальт. Побежали. А дальше все просто, хотя все так же не быстро. Домики трех поросят За избушкой Грубияна-Нахнаха поворот влево, переход пустынной дороги. Вот и знакомая помойка в контейнерах. Можно расслабиться и закурить. Этот участок пройден мною многожды. До центра 8,5 минут пути. Проверено. За десяток шагов до проходной центра слышу с небольшими перерывами повторяющееся негромкое электронное кваканье. Звуковой ориентир. Нужное дело. Не доходя до дверей, сворачиваю в открытые ворота для большегрузных. На территории я уже неплохо ориентируюсь и могу позволить себе выбор. Если не там ножа, то пути инфильтрации. Тамару Владимировна осталось дожидаться остальных, отпустив меня с миром. Обласканный высокооценкой моей нынешней вылазки воодушевленно расправляю плечи. Небольшие, прямо совсем мелкие, крохотулечки замечания ничуть не портят общие расчудесные картины. Вот и бордюр, который приведет меня домой. Домой. Хм. Как быстро все-таки человек привыкает к новым обстоятельствам. Так и я уже считаю, недавно еще чужое, даже чуждое здание, своим пусть временно но домом. Первый разрыв, там скамейка. Дальше будет еще проход к беседке, я помню, помню. Уже слышны радиные голоса из уличных динамиков над входом в здание. Еще один звуковой ориентир. Милый дом. От для души возвращаться к тебе после многотрудного пути. Напряжение отпускает. Я вполне доволен собой. Неплохо, Валерий Юрьевич, неплохо. Только вот улицу на автопилоте перемахнул. Долго у косину искал, да при возвращении занесла тебя нелегкая, в подзаборное пространство. Иди, золото, домой, иди. Победы и отдыхай. Заслужил. Родим. Фаечка. Прошло больше месяца с начала занятий. И я чувствовал себя вроде как старослужащим в армии. Когда уже точно знаешь, где можно сочкануть и куда можно не спешить. В группе нас осталось трое. Двое уехали раньше срока, по разным обстоятельствам. Про Василия Васильевича я уже упоминал. Еще был Дмитрий Родионович Матвиенко, парень из Ростова. Возрастом он был не намного младше меня. Да в такие годы она уже вовсе незаметна, эта разница. Тогда, как скажем, между восьмилетним и десятилетним пацанами дистанция огромного размера, как это справедливо заметил скалозуб талантливым пером Грибоедова. На первых занятиях по деревообработке Я с нерастраченным энтузиазмом пилил и строгал какой-то брусок, затем рубанком стачивал его углы, стараясь придать круглую форму, окончательно добиваясь этого с помощью наждачной бумаги. Более-менее это удалось, так что Михаил Павлович убедился, что кое-какие навыки у меня есть и руки, в общем-то, дружат с головой. Я всегда свято придерживаюсь одного симпатичного жизненного правила. Если можно не делать, не делай. К чему гореть синим пламенем, не успевая в десяток мест? Можно ведь не спеша, со вкусом опоздать в одно, что гораздо предпочтительнее. Право слово. Диме строгать спички, кудряве, вкусно пахнущей стружкой заготовки, кажется, надоело еще раньше». Нам, как Карла Колоде и Алексею Толстому, очень нравилось не строить Карабасовский театр с неизвестно где и неизвестно из чего слепленным золотым ключиком, но хотя бы поговорить о нем в присутствии толкового столяра. Так что, когда Палыч предложил заняться изготовлением деревянных вешалок, которые потом можно будет забрать с собой, чтобы с гордостью продемонстрировать домашним свою мастеровитость. Но присовокупил, что тот, кто не хочет, может этого не делать, а выстругать за это полезную в хозяйстве деревянную лопаточку для кухонных забав. Рыбу там переворачивать, картошку при жарке, или просто так ворошить семечки, наслаждаясь аудиоиллюзией богатого селянина. Мы как-то не возрадовались, рукава учить не стали и горячить ладони потираниями предвкушения не заспешили. но не восхитили оба варианта и все тут. Я хоть и не видел Диму, но чувствовал, что весь его облик выражает нашу общую мысль. «Оно нам надо, Михаил Палыч». Палыч настроение легко ловил в послелимонной правдивой мимики наших старшинских физиономий, так как сказал нужные слова. «Заставлять никого не буду». Нет желания, что ж, тогда действительно за работу лучше не браться, только испортишь материал. Посидим, поговорим. Мы с Димой разом повеселели, сменив лики страстотерпцев на солнцеподобность матляных блинов. И установилась у нас с Палычем полная взаимопонимания и симпатия. Тем более поговорить мы любили. «Это вам не на зайца скакать, Там пьеро. Тут соображать надо» чтобы, проговорив несколько часов к ряду, понять сущность собеседника в плане его человека-надежности. Через десять минут в мастерской сидело трое не старых еще мужчин, которые вели неспешную, толково взвешенную беседу. Один постарше и двое помладше. Но тоже сфинксатый и мудрый. Васева вот только отвлекал. То пилой скрежетал, то рубанком шоркал. За вешалку взялся. Он уже и лопаточку сделал, даже две. Но в целом не мешал. Да и нам веселее. Когда кто-то рядом увлеченно работает, у меня прямо сердце радуется. Кошмар, ведь сколько нынче бездельников развелось. Недостаточно мы еще воспитываем нашу молодежь. Недостаточно. Для начала мы дружно посетовали на нынешние тяжелые времена. обменялись парочкой приличествующих случаю жизненных историй. Оказывается, раньше всем жилось намного лучше. Спички в любом случае стоили копеечку за коробок, и было в нем, между прочим, их ровно 75 штук. Дома из них можно было строить. Ну, или домики для тараканов, если кто умел. Впрочем, думаю, что никогда хорошо не жили, так нечего и привыкать. Просто моложе были, от того и жизнь переливалась искрилась, множилась и дробилась фантастичными фигурами ослепительных планов перспектив надежд через розовые очки оптимизма как через детскую трубочку калейдоскопа оказавшимся на поверку состоящим из трех дешевых зеркалец до горски невзрачных кусочков пластмассы после тридцати уже по нозре погружаешься в хлопоты заботы проблемы успевай только поворачиваться чтобы равномерно поджариваться Солидный разговор. Взвешенные фразы. Треумират прямо. Мы с Димой не заступали черту, за которой начинается понебратство. Палыч это оценил и постепенно разговорился о своей семье. Как крепкий хозяин, он, разумеется, больше говорил о своем доме, о огороде, неотложных маленьких и больших мужицких проблемах, ибо частный дом требует именно такого неусыпного внимания. С женой они жили, душа в душу, а в шавнучки и внуки рассказывал так, что перебей я его в эту минуту наглой просьбой, Михаил Павлович, судит тысяч десять без отдачи на шубу из синтетического выхухоля. отшуршал бы купюру, даже не заметив. Деньги я не спрашивал, однако Палыч несколько отвлекся от разговора, заприметив ознобный дрожь моего тела, на теплые, пахнущие сдобными домашними пирогами горячим отварным картофелем, твердыми морозными ломтиками копченого сала и духовитыми малосольными огурчиками с прилипшими ажурными веточками укропа его рассказы. была зяпка, и я ежился в своей тоненькой рубашке. Елки, середина мая, а погода натурально вирусно-троянская. Того и гляди, все пароли на самом платке оставишь, половину логинов расчихаешь. Погрячился я утром, не взяв с собой одеяло. Закотался бы сейчас в него и сидел, как в печурке. Палыч без лишних слов протянул мне какую-то фуфайку. «Вот, Валерий Юрьевич, теплее будет. Да не волнуйтесь, она чистая». Косой сожжению в плечах хвастать ни повода нет. Однако зипунишка оказался все же маловат, и я просто накинул его сверху. Быстро угрелся, и жизнь пошла веселее. В перерыве, между двумя уроками, призванных овладению таинству деревянных знаний, я, как боярин в нем, даже курить выходил на улицу, благо черный ход был неподалеку. В конце второго вернул стегную куртку, конечно. Обычное дело, житейское. Мало ли кто кому чай льет, с сигаретами поделится, скажет ни к чему не обязывающие, но ободряющие слова. Однако, вспоминая человека, с которым когда-либо общался, В памяти невольно всплывают такие вот закладки мелочи. Фуфалька, конечно, не заячий тулуп, а я не разбойный самозванец не Емелько Пугачев. Даже на всплеске своего благосостояния по-царски вознаградить не сумею. Но при вспоминании о Палыче тот ватничек до сих пор греет. Тепло, знаете ли. Зато у нас песни красивые. Не без труда, но я таки прочитал экзаменационный билет, написанный Бралевским шрифтом, и мысленно поблагодарил настойчивость моей землячки Тамары Числовской, выучившей меня этой премудрости. Если бы не знание этих комбинаций шести точек, Корпеть мне над ними здесь и вместо приятного времяпрепровождения на компьютерных занятиях была бы мне известная комбинация из трех пальцев. Шесть главнее трех. Вижу, понятно. А так я в который раз ощутил легкое касание края плащаницы и восторг узнавания чуда в обыденности. Отчужденный рельеф выпуклых точек как-то вдруг становится узнаваемым Прочитанное слово звучит в сознании фрагментом дивной мелодии. Хочется слушать эту музыку бесконечно. Удивительное всегда рядом. Просто мы быстро к нему привыкаем, принимая как данность и, подобно избалованному игрушками ребенку, равнодушно ставим чудо на полку обыденности. Ничего гениальной письменности человечество не изобрело. Вот что я скажу. Развитие вербального общения, Катание квадратного, Таскание круглого И умение добывать огонь и спичек Лишь выгодно оттеняют Этот духовный прорыв. Помните, как оно раньше было? Сидишь себе в жарко натопленной Общей зале пещеры Все дела переделаны. Неосторожный свиненок пойман, Разделан, запечен и съеден, Саблезубый получил по усатой морде Горящей головней А по хребту тяжелой, Суковатой пара киянкой. Ребятишки наструганы Соотносительно запасами харчей. Пора и о духовном подумать, Творчеством заняться. Соплеменник пишет, Ты читаешь. Потом ты пишешь, читает он. Красота! Прошибку умных в очках и шляпе Слыхом не слыхивали, чего никто губки не кривит. Иноземными словами кич и профанация Народ не настораживает. Галстуками и носовыми платками народ не дивит. Словом, все простенько, по-домашнему. Бумаги еще не изобрели. Китайцев и в заводе нету. Поэтому текст приходится выбивать на стенах. Ну, и иллюстрируют, конечно, чтобы понятнее было. Многие ведь тогда с ошибками писали. Жены на это не ворчат. Обоев тоже пока нету. Вагонки даже вождю не достать. Из полировки только гладь озера зимой. Голые же стены смотрятся первобытно, поддикарски. Хотя уже начало каменного века на дворе. Перед летучими мышами, да трилобитами, стыдно. А тут гламурника так, с картинками. И мужики предели, не шляются по разным обезьянам, отговорившись якобы срочной охотой или ночной засадой. Критиков мало ибо легко уронимый писатель, мускулист и запросто может тюкнуть кайлом демо-пиш-машинки первой линейки по темечку. Такова предыстория вопроса. А сегодня второй раз женская группа по причине болезни их преподавателя по ориентировке была объединена с нашей дружной командой, которой предстояло испытание экзаменам. Женщинам отводилась роль зрителей, болельщиков и народных заседателей. Уважаемых экспертов было трое. Машенька, наивная 18-летняя девочка из Подмосковья, Элеонора из Волоколамска и Нина Григорьевна из Самары. Две последних дамы серьезные, зрелые, так сказать. А поскольку им лет, я не скажу, Бальзак их знает. Нина Григорьевна проживала в соседней комнате с мужем Геннадием, и я частенько захаживал на их гостеприимный огонек с баяном, У них и собирались истинные любители народных песен, да и народных тоже. С Машенькой же, не дали чем 20 минут назад, по моей вине, у нас небольшой каз случился. Перед занятием по ориентировке мы с одногруппником Димой зашли перекурить пообник, договорившись идти на урок вместе. То есть я просто цеплялся к его руке, мы шли, неспешно беседуя, тем не менее и касался стены. Парни хождения не поощрялись. Все-таки нас приучали к самостоятельности, и мы ходили так редко. Просто путь до кабинета был неблизкий. В скорости мы ничуть не выигрывали, а вот разговаривать было удобно. Дима вышел из курилки раньше, я чуть замешкался, и, выйдя оттуда, почувствовал, что рядом кто-то есть. Не сомневаюсь, что это Дмитрий, я подхватился за руку. «Пошли, что ли?» И мы двинулись по коридору. Где-то с краю мелькнулась смутная мысль что при у Димки из мускулиста-жилистого стало каким-то сдобным, что ли, как тесто. Я оживленно продолжал начатую тему. Мы протопали метров 10 как вдруг я с удивлением услышал голос Дмитрия Родионовича. Вовсе не рядом с собой, а впереди. «Ты идешь, Валерчик?» Я резко остановился, сурово спросив у неизвестного. «Стоп! А ты кто таков есть, похититель доверчивых жуков?» «Это я, Валерочка!» Услышал я грассирующий Машенькин голос. Всех без исключения, независимо от возраста и вероисповедания, она называла уменьшительно-ласкательными именами. Разве что к персоналу добавлял еще и отчество, но уже без лишних суффиксов. «Машенька, ты меня пугаешь! Уж не хотела ли ты воспользоваться моей неопытностью, а? Признайся, что у тебя были темные мысли!» Машенька растерянно молчала, не найдясь сразу, что ответить на такую облыжность. Похоже, ее само удивило, когда я внезапно выскочил из засады, крепко ухватил за руку и потребовал. Пошли. Эх, Мария, не ожидал я от тебя такого коварства. И ты смогла бы так низко уронить своего любимого инструктора, продолжал наслаждаться я отрубью девушки. Действительно, однажды наши группы объединили, все отправились по достаточно длинным маршрутам, а меня, назначив старшим, Заслали с Машенькой по тихому и спокойному пути проходная, помойка, проходная, хлебозавод. Пустив подопечную вперед, я всю дорогу разговаривал с ней, узнав за маршрут все до пыли, о ее семье, учебе, вкусах и интересах. Мною двигало отнюдь не любопытство. Машенька ориентировалась не намного лучше меня, поэтому по голосу я определял, где она в настоящий момент находится не сбился из курса и не занесло ли ребенка куда-нибудь в кювет или, не дай бог, на проезжую часть. Машенька отвечала старательно, как ученица на уроке. Тот променад мы закончили благополучно. «Ладно, Машенька, идем уже определяться с ориентацией. Шучу я. Но имей в виду, мне моя честь дорога, как память. Нет никакой возможности с ней расстаться». Прямо устал уже ждать. И я прекратил измываться над бедной девочкой. В моей жизни этот экзамен был далеко не первым, так что я давно усвоил довольно эффективную тактику. Даже если ты не в зуб ногой по теме, молчать нельзя ни в коем случае. На вопрос отвечать быстро, даже охотно, говорить убедительно, стараясь, однако, свернуть с незнакомой дороги на протоптанную тропинку. Но уточняющие, мочить высокий лоб, через мгновение разглаживая его радостным озарением и легко переходить на другую известную тропку. Даже помнится, такую статистику выявил. Два раза из пяти такие кунштюки проходят. Совсем неплохо, между прочим. Все лучше, чем по 10 раз пересдавать, убивая препода своей тупостью и получая желанный ул только потому, что смертельный ему надоел. Тем более, что Тамара Владимировна вместе с Натальей Юрьевной гоняли нас на совесть, как по теории, так и по практике. А в непогожие дни либо магнитофонные записи по теме слушали, либо объемные картинки со всякими зверушками внимательно тискали. Тоже, знаете, непросто. Ну, женатого оленя по рогам, а львицу по симпатичной морде с клыками определить еще можно. Или змеюгу под колонную с иностранным именем анаконда по годовым кольцам однозначно. Чего нам, заграничный, своих хватает? Ну, скажем, мартышку от снежного барса или медведя от дикобраза. Очень трудно отличить. Очень. Только пояснительные надписи от Луи брали-выручали. Так что от пещеры мы особо далеко не ушли. Мне достался билет с вопросами о контрольных и временных точках. А также задание построить на магнитной доске внутренний интерьер аптеки в торговом центре. Васе попался вопрос о собаках-поводырях по и настойчивое желание увидеть на магнитном конструкторе путь от проходной ЦРС до торгового центра. Что выпало Диме, каюсь, подзабыл. Василий отчеканил свое задание, любо-дорого. А то, Вася у нас в группе лучший. По Волоколамску расхожу уже как по знакомому с детства двору, неврежно попинывая пустые пивные жестянки и флакушки из-под настойки боярышника. Я сидел, приосанившись, зная наших, Бугульминских! и гордился товарищем. Мнение экспертов было единодушным. Только отлично! Настал мой черед. Внутреннее аптечное убранство я воссоздал правильно. Даже горшок с фикусом обозначил хотя не был там ни разу и знал его лишь теоретически. Идти туда было для меня далековато. 90 минут занятий мне хватало только на дорогу до исхоза и обратно. Устный же ответ блистал стразом бриллианта. Убаюкил красноречием. Убеждал примерами из жизни и обезоруживал цитатами из классиков. Присутствие женщин вдохновляло. «Тамаре Владимировне, человеку многоопытному, фейерверками глаза не отведешь, потому я пару раз все-таки запнулся, безжалостно подсеченный уточняющими вопросами, но худо-бедно выпутался». Тамара Владимировна торжественно спросила у ассистирующей женской группы. «Ну, уважаемые эксперты, как вы оцените ответ Валерия Юрьевича?» «Машенька, я бы поставила четыре». «Да, я бы тоже. Простодушное дитя. Говорит то, что думает. Тяжело ей в жизни придется. Элеонора. Я поставила бы отлично». Ее поддержала Нина Григорьевна. «Почему?» – не унималась Тамара Владимировна. «Своей логичностью ответ женщин привел меня в восторг и некоторое приятное смущение а он, супруг верный, и на баяне хорошо играет. Глава пятая, в которой за печкой обнаружен тайный угонщик штанов. методы оккупирования и лечения депрессии. Федорина горе не для нас. Деревянная поделка, как символ возрождения страны. Краткосрочный отпуск на родину. Злющая стрельба по ушам а негры за малую мзду возвращают дамские вещицы. Зайдя после ужина в свою комнату, я сразу почувствовал неладное. Чего приуныли, биатлонисты? Да вот, рассуждаем, куда все-таки треники Эдика делись. Так, давайте попробуем все сначала и по порядку. Эдик, ты, значит... Вчера вечером часов в девять переоделся и повесил спортивки. Вопрос – куда? Припоминаю, что вроде на вешалку возле входа. Там еще в кармане 500 рублей лежало. Денежный штрих к истории с пропавшими штанами менял картину совсем в неприглядную сторону. Я утром снял с вешалки свои стирные спортивки. Но это были именно мои. Хм, Чужие здесь не ходят. Все свои были. Давай, Эдик, начнем поиски по новой. Плешат печки, то бишь от вешалки. Тут куча курток и прочего барахла. Может, где под ними висят твои трико и смеются? Эдик послушно встал, подошел к висевшей одежде и начал в который раз перебирать ее. Вот моя куртка... Вот две ваших, пустой пакет, еще пакет, чужие спортивки. Мол, недогадки ожгла меня. А ну, что за штаны? Мать честная, это же мои. А чьи ж тогда в сумке лежат? Я метнулся к платяному шкафу, вытряхнул злополучный сверток. Как я мог так ошибиться? И материалы покрой совсем другие. Какой нафиг Ленор? Твои, это На, владей. Да смотри, не теряй больше. Восхищаюсь вашим нахальством, Валерий Юрьевич, и буду теперь вешать одежду подальше от вашей бандитской лежки. Нельзя быть таким жадным, Эдуард Юрьевич, но ну, Повладел бы тайно я этой набедренной повязкой с рукавами для ног. Еще денег и вернул, Право слово, вернул, не разменяв даже 500 рублей. Проверял я тебе, Эдик, а ты не выдержал испытания. Шум, понимаешь, поднял, слезу, однако, пустил, в милицию позвонил. Зачем ты угрозу сх вызвал, Эдик? Домогаясь, чтобы непременно с лучшей поисковой собакой рамблеровской породы по кличке Гугл приехали. Продолжая благурить, я все-таки чувствовал себя смущенно. Ложечка нашлась, но осадок нехороший, как говорится, остался. Да нет, было понятно, что это всего лишь недоразумение. Но мне было неловко вспоминать собственные мысли, когда я думал несколько свысока. Мол, аккуратный я и собранный до невозможности. Помню наперечет, где что у меня лежит. И какой эти красомаха, раз штаны на ходу теряет? Так бывает в жизни, когда себя мнишь полностью правым и вне подозрений. А потом оказывается, что именно в тебе все дело. И виноват как раз ты. Ко мне подсел Дима Горелов и спросил негромко. «Валер, у тебя депрессии бывают?» «Бывают, Дима, еще как бывает. А как ты с ними справляешься? Да без затей. Предпочитаю, честно говоря, народный, общеизвестный способ. Потом и эта головная боль уходит. Вроде опять жить можно. Для меня это как F5 на клавиатуре нажать и обновить страницу. Другим этот способ я не советую. Дело-то непочетное. Но искать другие возможности уже не хочется. Да и поздно мне привычки менять. Вообще, думаю, может помочь какое-то сильное увлечение, интересное занятие, смена обстановки, присутствие рядом близкого друга или подруги. «Дима, тебе пребывание в центре дало что-то новое? Ты сам-то чувствуешь позитивный посыл?» «Да, конечно», – убежденно отозвался Дима. «А вам, ребята?» «Дал что-нибудь полезное в Волоколамск?» – спросил я уже громче у Василия, Федора и Эдика. «Все были единодушны. Без сомнения, да. И очень много. Поразмышляв на эту тему, мы сошлись на том, что польза не столько от занятий, хотя и они, разумеется, дают кроме навыков уверенность в себе. Учишься просто жить» заряжаясь оптимизмом от других. Неправда, что инвалид со временем привыкает к своему состоянию. Свыкается, смиряется – это да. В глубине-то души всегда живет надежда на чудо, но всегда подспудно тлеет сознание своей увечности и больно ранит жальливость бездефектных людей, беззастенчивое перешептывания за спиной – Их простодушная уверенность, что нашему брату остается лишь тихо коптить небо обузным чурбачком, доживая свой неудавшийся век. Все-таки между здоровыми и инвалидами существует глубокая трещина непонимания. Даже с близкими людьми нам порой трудно найти общий язык. Но не сразу, до них доходит что полуоткрытая кухонная дверь целится тебе прямо в лобик. Столовый нож в неожиданных и каждый раз новых местах раздражает, а забытый посреди комнаты стул состояние ушибленной коленки никак не улучшает. Твое порыкивание в связи с очередной пропажей ножниц или зубной пасты вызывает ответ на раздражение. И накопившийся негатив выливается в череду взаимных обвинений. Также не радует попытка угодить тебе за столом, когда тарелки с едой стараются поближе подвинуть. Вот и мельтешат они, как карту фокусника. Потянулся к хребнице и по локоть угодил в салат под шубой, располосовав селеночную овчинку от ворота до левой полы. Вероятно, вид человека, облизывающего пальцы, особенно если это девушка, кого-то сильно зажигает. Возможно, кто-то даже делает это специально, из эстетических соображений. А я-то с какой радости должен свою лапу мокать, как зимний медведь. Нашли, понимаешь, пип-шоу. Что у нас дома? Ложек нету. В центре же я совершенно не комплексовал По поводу своего нерукописного лика. Слушатели этим не удивишь. Правый глаз атрофирован, и совсем зернышко бывает. Лицо в шрамах случается. Ковыляешь уточкой экха невидаль. А уж работники центра и вовсе всяких разных повидали, так что никто из них не мучается кошмарами, вскидываясь на ночной постели с заполошенным криком «Мама!», случайно увидев твою несимметричную физиономию во сне. Здесь тебя принимают не по внешнему виду, а по тому, насколько ты интересен как человек, насколько уживчив в коллективе, насколько жизнеспособен. Быт вовсе не мелочь. Умение обиходить тебя ценится здесь высоко. Ссылка на слепоту не работает, здесь все такие. Поэтому ходить в грязной, мятой одежде, чесанным, ни бритым, из засохшей, хорошо, если зубной пастой, а не козявки. Полоска на щеке здесь совершенно недопустима. Другие-то обрежны, как картиночки, значит и ты можешь. Будь добр соответствовать, а не опускаться до растительной и ботвиньи». Приспособленность и оптимизм других заражает лучше дурного примера. Постепенно крепнет уверенность, что с получением группы инвалидности жизнь не закончилась. В ней тебе возможно найти массу вещей, в которых вольно попробовать свои силы, отыскать занятия по душе и жить полнокровно, с утра до вечера хлопача пчелкой, стараясь их все переделать. С кружка резьбы по дереву Маринка принесла на урожденный плод своих занятий, почти готовую к действию деревянную ложку. Изделие переходило из рук в руки. Ребята высоко оценили едовый инструмент. Я тоже полюбопытствовал и одобрительно подсокол языком вещь. С такой, ежели из общего котелка хлебать, голодным не останешься. Зачерпнул два раза, вот и сыт. Осталось только шлифануть инструмент, подкрасить водным раствором борганцовки да пропитать для долговечности теплым растительным маслицем. «Ты, Маринка, с этой ложкой на презентации ходи!» – научал я девушку жизни. «Стол там шведский, так что не зевай. Сразу к черной икре пробивайся!» Зачерпнешь эдаким чудом из серебряного ведерка, разом ополовинив его, так потом только ходи, со мяцид с и глазами до да шампанской потягивай на верхосытку. Хлеб с собой желательно принести. Четвертушки бородинского Маринка тебе должно хватить. А то ведь там все круассаны, до да изячные булочки на один укус. На таких мероприятиях публика бывает ушлая, прожженная но не приспособленные. Все сразу бутербродики на спичках похватают, бананы в карманы брюк, апельсины в лифчике, салатики в сумочки тайком пихать будут, икру маленькими ложечками тюкать. Неудобно же им друг перед другом горстью и черпать. А тут ты раз и заглянище свое весло и все. Ты уже вне конкуренции и досягаемости. Полезная. Очень полезная вещь. «Как это кто меня на презентацию пригласит?» «Обидно даже слышать такие непродуманные слова от тебя, Марина. Честное слово. Это ж ты и будешь причиной ее строительства Где непонятно «Вот, давай прикинем. Грубо, но правдиво. И даже заметь, используя лишь нормативную лексику, ты собираешься вернуться в центр и... И выучиться резать дерево уже профессионально. Так? В 2009 у тебя все срастется. Я поговорю с методистом и директором. Меня они хорошо знают. И не посмеют отказать. Сама знаешь, что без моих советов они ни шагу. Еще год ты будешь самостоятельно осваивать тайны ложкодельного мастерства. Так? Реклама в печатных изданиях, в интернете. На радио телевидении, это я на себя беру. И вот уже Михайловские ложки завоевывают рынок. О, есть идея телевизионного рекламного клипа. Представь такой видеоряд. За столом собралась семья, благообразный дед с бабкой, сугубо положительного вида, дочь зяти, лопоухи, веснушчатый балбесу мучек. Дед вкусно покрякивает, хлебая из глиняной расписной миски одноразовый супчик на бульонных кубиках. Непоседливый ребенок шалеет, подкидывая бабушки в тарелку шарики из хлебного мякиша. И вдруг показывает присутствующим средний палец. Мама осуждающе покачивает головой, кажет чаду неубедительный кулачок. Бабка грозит сухоньким указательным пальцем на холенку. Дед, не торопясь, облизав ложку от Марины, крепко прикладывается ею к колбу озорняка. Папа одобрительно показывает папе жены большой палец, мол, твоя правда, тестюшка. Крупным планом обиженное лицо ребенка, которое через секунду озаряется просветлением. Глаза, пребывавшие до того в кучке, приобретают осмысленность, «Ес! Yes! Я понял, как нужно решать эту задачку по математике!» Указательные и злополучные средние пальцы складываются в букву V. «Виктория, значит». За столом добродушно смеются. Дед молча командует бабки, вытянутыми большим и мизинцем, согнув остальные пальцы. Та лезет в погребец и достает жбан. Трапеза продолжается в веселой и непринужденной обстановке. Михайловская братина с квасом идет по кругу. И текст примерно такой. «С ложками от Марины Каждая тарелка супа Крупная капля В мелкую чашу вашего опыта Одной такой ложкой Вы без труда вычерпаете Из пруда познаний Квитэссенцию мудрости». Панограмму надо отдать записывать ансамблю ложкарей, которому аккомпанирует оркестр из 40 гармонистов, усилив их 20-ю подражателями соловья с помощью полоски бересты. Задорный перепляс, перестук и молодецкий посвист не оставить зрителя равнодушным. Заказы посыпаются со всех сторон, так что производство придется срочно расширять. Сначала арендовав, а потом и выкупив по бросовой цене захудалую лесопилку, превратив ее со временем в центр народного творчества и божьего промысла. Богатые покупатели стоят в очереди, выхватывая прямо из рук еще тепленькие готовые изделия. Искусствоведы коршаными, бросаются на каждую стружку, бережно укутывают ватой и прячут глубоко за пазухой ревниво и недобро оглядываясь по сторонам. Пятиложковый набор из ливанского кедра с ручками инкрустированными, мелкими бриллиантами, небольшими сапфирами и крупными изумрудами идут по полмиллиона долларов. На последнем престижном аукционе возникла давка и грандиозная потасовка за право покупки одного из лотов. Разделочные доски с автографом Марины Михайловой. Победитель, снова приобретенным пробором в зубах, сияет щербатой улыбкой и белизной бинтов на проломленной той же доской голове. Снисходительно рассказывает с экранов, что это произведение искусства досталось ему практически даром, всего-то за полторы тысячи евро. Самым популярным ругательством становится ложкомойная морда. О, Еще идея, Маринка. Нужно в который раз подумать и о женщинах, правильно? Вырезанные по известным номерам ложки с успехом могут заменить чашечки лифа. Комплект из трех ложек, связанных черенками серебряной канителью и тисемочками из позолоченного лыка, без труда вытеснят из моды традиционные купальники. Неагары доходов манблан золота! Цунам подобный всплеск демографии. Попробовал я твою ложку, Марина, экспериментально карту поднести, так он отреагировал широкой улыбкой душей. Значит, мир от них станет чуточку веселее и добрее, правильно? Твори добро, на радость людям, Маринка. Твори добро, так сказать, по всей земле. Меняй, мир к лучшему. Люди тебя не забудут, извини за выражение. Только благодаря тебе Россия поднимется с колен и сядет за стол. Голос мой стал слабеть, язык заплетаться, речь коснеет, сознание туманится. А потом почувствовал, что вроде как приморило меня. Зевнул протяжно и сказал, ставя всех в известность. «Ну, ребята, я пошел». Никто не удивился и не переспросил, куда это я собрался на ночь глядя, ибо уже привыкли к тому, что повторялось каждый вечер. Это я намеревался изволить почевать Есть у меня такая счастливая особенность – засыпать в любых условиях и при любом уровне шума. Пожалуй, и пятитонный работающий пресс рядом не помешает мне при желании вздремнуть часочек. Ну, пресс не пресс и не угрожающий здоровью децибелы реактивного самолета на взлете. Но послушать в комнате было чего. Санаторий для душевнобольных под названием Утали моей печали» отдыхает. Трое терзали чучело, раздобанный в хлам компьютерной клавиатуры, на распев, повторяя заклинания, вводящие их в состояние ламерского транса. фы -ва. Ролджи, Смить и цунгенгш. Василий гнул свою линию, бесстыдно срывая перед завораженной публикой покровы тайн кнопочных функций смартфона. Эдик при морально-технической поддержке своей музы Ольги вдохновенно творил домашние задания по Брайлю. Я бы даже сказал, воял добиваясь максимального смысла при том минимуме знаков, которые они уже изучили и запомнили. В который раз ярился чайник, двигались стулья, хлопала дверь и дверцы, позвякивали в бокалах чайные ложечки, шуршали обертки, хрустели сухари. Натуральное ржание и неподдельный гогот органично дополнялись мелодичным смехом, шкадливым хихиканьем и вежливым гмыканием. Уже засыпая, я еще некоторое время слышал окружающих. Вот Кирилл и Маша вымыли раму, а затем пришел карлик и скушал ее, намазав на батон. Он бы и на хлебушек маргарин положил, но букуха еще не проходили. Эх, Маша, Маша, о том ли мечталось тебе, когда Кирилл бережно придерживал тебя крепкими мужскими руками за талию и ниже, чтобы ты не шмякнулась об асфальт, вывалившись с пятого этажа. А ты вдохновенно драил окна мыльным раствором, добавив туда, кроме капельки на шитыря, немножко симки. От этого стекла приобретают очаровательный голубоватый оттенок. И этот маленький секрет хозяюшки Тебе мама открыла. А потом приходит охальник Черномор и рушит твою фикс-идею об уютном семейном гнездышке на стадии, возможно, уже зародыша. А если окна пластиковые, к тому же? Разор один, честное слово. Они ж собаки дорогие. Жена вот звонила. Будет пока в зале и на кухне окна на пластиковые менять. Остальные два уж потом, когда с этим кредитом рассчитается. А тут их жрут, понимаешь? Всякие бородатые шипздики. ты то да без холестерина. Раму каждый с удовольствием слопает. И вот я уже дома. Что ты будешь делать? Заговор какой-то временно пространственный за моей спиной. Вместо чтобы, значит, напоить, накормить, спать уложить изможденного студента жена втолковывала сыну, каким пальцем, какой руки берется та или иная буквенная клавиша. А тот с присущим молодости легкомыслием отмахивался, утверждая, что нажав в меню пункт «Сохранить», беспокоиться будет уже не о чем. Обидно даже стало. Я тут на минутку заскочил, а до меня и дела никакого нету. Вдруг я понял, что вижу. Стоял себе, посередине многолюдной площади и с удовольствием разглядывал все и вся. Цвета конкретные какие-то грязные и блеклые. Детали смазанные, но на две сотых точно тянет. И поле зрения вполне приличное. Сердце забилось учащенно, хотя я и утешал его. Спокойно, спокойно. Э, а где моя трость? Я заволновался, завертел головой. Пытаюсь вспомнить, оставил ее дома или ее заиграл какой-нибудь хозяйственный прохожий шофер. Зрение штука ненадежная, сейчас есть, через минуту опять нету. А без трости мне теперь никак. Па! Да вот же она, в руках какого-то шпаненка. Тот стоял метров в десяти от меня со злыми глазами и жесткими складками возле губ, целясь в меня из моей же трости. Э, э э вовсе это не фиксатый мальчик, а давишь не карлик». Браконьер издал губами звук, похожий на «пух», и шевельнул указательным пальцем. Неловко улыбнувшись, я было сделал шаг навстречу, протянув руку за своей вещицей, как вдруг с ужасом увидел. С наконечника трости сорвался тугой выплеск огня, а бабахнуло так, что уши заложило. Глаза опять застила. Непроглядная серая мгла все звуки как отрезала. Попал, сволочь! Это чего? Это я еще и слух потерял? Скидываюсь на кровати от сосна и сколотьем в левом подреберье. В комнате никого. Шумный народец разбежался по своим делам, хлопнув дверью, оставив меня в тишине. На смену этих звуков Мозг и среагировал, как на форс-мажорные обстоятельства. Присел на кровати, сунул ноги в тапочки. Отдышавшись, театральным жестом плавно отвел правую руку в сторону, левую положив на сердце, и надрывно-декадентским голосом с чувством продекламировал внимающему космосу. «И где-то там, в лимонном Сингапуре, лиловый негр вам подает манто <смех> Одобритель похлопал в ладоши, обласкав себя бурными овациями с восторженными браво с мест, принимая их как должное. поклонился со сдержанным достоинством, тряхнув роскошный игривый волос, не менее полутора сантиметров в длину обессиленно уронил голову на грудь. Разбудили такие бродяги, не дали еще маленько зрячим побыть. Глава 6 Насыщенной тройным прыжком, примерными зеками, искушением дитька, хозяйственным гаремом, журчанием теплых струй и горячей убежденностью что все ступени когда-нибудь скончаются тоннелем. Постучал в семьдесят седьмую. Мол, не надо ли музыкантов? А то аплодисментов ужас как хочется. Не найдя отклика, вспомнил, что нынче в актовом зале репетиция. Поэтому Федя может сегодня владеть баяном единолично. А я в колхоз пошел. Секунду подумал. И двинул к несчастливой лестнице. В это время по ней минимум народа ходит. И правда, первый пролет неспешным шажком приставным прошел, но тут же шарахнулся и вжался в спасительный угол, отброшенный тугим всплеском рассекаемого воздуха. Какой-то добрый молодец, даже не гикнув предупредительно, с верхней площадки до нижней маханув три прыжка, Как спугнутый стаей кровожадных денков, кенгуру. Фигасенький слепой, каторжанин. Негромко, чтобы этот разбойник не услыхал, пробурчал неодобрительно. А вот зайца кому? Зайца забегается. Свежепойманный. Шкварок нажарю. Маловато будет. Бесконтрольно подрагивая головой, прошлепал мимо дежурного воспитателя. «Да мы виделись сегодня, Валерий Юрьевич! Сколько можно здороваться?» Приятно удивилась моему грызованию она. «Лучше 10 раз, чем ни разу!» Бодро ответил я, унимая дрожь членов и головотрясение. В в зале было суетно и на первые впечатления бестолково. «Точно здесь они...» Жители 77-й комнаты, семейная пара из Самары – Геннадий и Нина Григорьевна Кузнецовой. Интересно, что с мужчинами отношения в таких случаях знакомства всегда более простецкие. Я так и не удосужился узнать отчество Геннадия, запросто обращаясь к нему по имени. Зато к его супруге непременно по имени-отчеству». Вот и Валентина Казакова здесь, тоже частый гость у них. Я присел, где-то в середине помещения, вольготно расположившись в кресле, окунаюсь в привычную атмосферу репетиционного периода. А ну, знаете, когда с пятого класса по сценам блукаешь, на сорок восьмом году все площадки, кроме Кремлевской, и стадиона, где Виктора Хара, садисты Пиночета лишили возможности играть кажутся похожими. У меня это частенько были залы вместимостью от 100 до 300 человек. Дни рождения, свадьбы, корпоративные вечеринки, выпускные балы, кустовые, зональные и республиканские конкурсы, танцевальные вечера, площадные выступления, кабацкие дела. Даже в тюрьме разок случилось выступить перед контингентом похвального поведения и благонравного характера. Бывали залы на полторы тысячи, раз пятнадцать стадион. Ей богу, настоящий стадион в натуральную величину. Это я на заводе работал, в зав. красным уголком, а на его балансе был городской стадион. Вот и озвучивали мы всякие спортивные мероприятия, играли, пели, перед теми же тремястами бугульминскими зрителями, нашими фанатами по неволе. К сожалению, не все пока знают, что абсолютный центр планеты Земля находится именно в городе Бугульма. Факт малоизвестный, но упрямый в своей бесспорной непреложности. Мне по секрету знакомый космонавт об этом сказал. Иван Иванович его зовут. Испытатель он. В каких только передрягах не побывал. Хотя между нами чучело-чучелом, напичканное датчиками. Много лет назад Белка высказывала такую гипотезу. Но Стрелка, собака, лоббировала великодержавные амбиции. К счастью, позже ее заклемили как космополитического агента империализма. Однако многоважный факт Был на долгое время засекречен. Верно, что правду матушку, как и подкуренную сигарету, в кармане не утаишь. Так-то. Справедливости ради замечу, что воображаемая точка центра несколько больше Бугульмы и цепляет краем Самару. Тоже хороший город. Еще в эту зону попадает Башкирия, Чувашия, Оренбургская область и совершенно уж непостижимым для меня образом, Москва. Центральная часть все окраины России, Украина, Прибалтика. Игорь, привет, дружище. Тебя я тоже не забыл. Немало еще в природе таинственного, недоступного для слабого человеческого разума. Хоть и много гитик имеет наука. Меж тем, пока мы с креслом привыкали друг к другу, на сцене шла своя жизнь. Острым натруженным ухом я слышал, что из себя представляет музыкант Волколамского центра Александр Слепцов. Музыкант, разумеется, причем музыкант отличный. Себя я тоже причисляю к музыкантам, хотя и посредственным. Таких безвестных кляч художественной самодеятельности по стране великое множество. Имя им «Легион», на долю рядовых от культуры ложится самая невыгодная и малооплачиваемая работа, ибо эти барды, министрели, акыны и мини делают ее по зову сердца, а не штатного расписания. Надо сказать, что наш брат призовые места в иерархии признает неохотно, когда это касается другого. Амбиции, профревность – Неприятие чужого восприятия – обычное дело. Да в любом творческом деле все так. Якость везде – непременный атрибут таланта. Значит, я не музыкально талантлив, если сейчас, слушая трогасть Александра Клавиш, не испытываю зависти и ревнивости. Ну и ладно. За сел. Что-то легко жазовое, накинул слушать темку, которую пытается напеть очередная прима. 10 секунд нить поймана, тональность нащупана. Поехали! Вот Баян взял. То же самое. Из гитары в ладах. Слышу, что штампы наработаны. Ему все равно, что играть. Когда-то прочел высказывание. У бездарного актера один штамп. У талантливого десятки у гениального тысячи. От того понятие штамп в нашем случае не несет отрицательной смысловой нагрузки. Действительно, велосипед в аккомпанементе изобретать не нужно. Есть свои проходы, переходы, заполнения, крутые смены размера, модуляции, замедления, паузы и генпаузы. Много всего есть. И все это штампы. Однако, пользоваться этим богатством И к тому же, что самое ценное уметь импровизировать хватать сходу дано далеко не всем музыкантам. Вот ко мне Миша Зеленин недавно подошел и спросил «Валера, ты мне сокомпонируешь песню «Вологда»? Я бы хотел исполнить ее на заключительном концерте». «Да не вопрос». Несколько дней в комнате порепетировали, теперь она звучит прилично, не хуже, чем это было бы у Слепцова. «Вся разница в том, что я на это потратил три дня. А Александр практически то же самое, уверен, сделал бы за 10 минут, не напрягаясь. На короткую ногу я со слепцом не вставал. Приятельски хлопать по плечу не пытался. Как, дескать, брат Александр делишки? Что, мол, тяжелая неказистая жизнь российского артиста? Или пойдет по сухарики? Таких музыкантов, как я, За год он добрый десяток встречает и провожает. А мне бы тоже не понравилось, если бы какой-то залетный у меня в клубе пальцы гнул. Да и я, да мы, хозяин музыкалки один, что медведь в берлоге или женщина на кухне. К тому же баян у Александра Петерядный для меня привычнее трех. Так что и здесь моего интереса нету. Я тоже не в восторге, когда мой инструмент даже на короткое время попадает в сторонние руки. Если плотно занимаешься музыкой, то по каким-то неуловимым признакам чувствуешь в нем после этого отчуждение, что ли? Безошибочно определяешь такое. Много раз, едва взяв в руки баян, гитару или только что подключив клавишные, я грозно спрашивал у своих трепещущих клубных начальников. То сидел на моем стуле, ел мою кашу и валялся на моей постели. Медвежью хату Машенька обнесла, так теперь сюда повадилась. Съем бессоли, на галеру отправлю, гармоническую гамму в ща минори, целыми нотами легато на расческе играть заставлю. И топал ногами. Со мной шутки плохи, знаете ли. Поэтому я и блаженствовал сейчас в зрительском кресле, а не крутился возле Александра надоедливой мухой над рабочей лошадкой, чтобы потом якобы вскользь упомянуть «Им мы пахали». Если же вы чего-то стоите, то музыкант это услышит и оценит без пустой саморекламы. Да и звездятся, собственно, те, кто на цыпочки привстает и надувается, чтобы, значит, повыше и посолиднее, чем есть показаться» пустышки. Серьезные же люди, что называется, по гамбургскому счету коллег оценивают. С Владимиром Терентьевичем у Александра все тандемом идет. Заметно, что сработались они. Каждый свою, так сказать, партию ведет, отчего и дуэт слаженный. Владимир Терентьевич в целом руководит. Замечание певцам делает мягко, явно стараясь не задеть самолюбие. Это правильно обидеть самодеятельщика легко. Развернется и уйдет человек с тяжелым сердцем. Это во-первых. Во-вторых же, рискует такой правдоговоритель остаться один. А один, как известно, и на сцене не воин. На Слепцове аккомпанемент держится, так что с Владимиром делить им нечего. Вот и трусит бодро это пара по накатанной прямой дорожке к заключительному концерту. Не ломайте телегу с участниками в буйраках и не шарахаясь в топкие канавы. На концерте Марина возьмет на себя роль и и будет совсем расчудесно. Сейчас вот очередь Насте Ушаковой репетировать. Ну, тут полный восторг. Девочка концу закончила. Голос поставленный, а на флейте королевой играет. Инструмент она с собой привезла. Соловья Алябьева серебряным горлышком поет. Заслушаешься. очередь Оли Веденевой подошла. Она под минусовку песенку исполняет. Не помню, кто ее в оригинале поет, но Олин голосок вполне подходит. Что-то там о... Помни, не забывай. Даже взгрустнулась. Правда ведь, совсем немного осталось до того дня, когда разлетимся мы из этого гнезда по своим городам. Останется только память об интересных людях, многоликих встречах. Все мы за это время стали немножко другими, а менялись-то вместе под влиянием одних и тех же обстоятельств. Роднит это ощущение. Потом, встретив где-нибудь в голосовом чате или интернет-рассылке человека, бывшего даже и не в одно время с тобой в Волоколамском центре, то упоминание об этом Служит неким паролем, Неосознанно располагающим К открытому общению. Много всего Передумалось мне в том актовом кресле. Дочитывая интересную книгу, Испытываешь двоякие чувства. Хочется побыстрее узнать, Чем там дело кончится, И перелистывать Последнюю страницу. Жалко. Будут другие, Более или менее увлекательные тома, Но к этому ты уже не вернешься с тем же самым чувством, когда он был еще незнаком. Что ж, жизнь так устроена. Горевать тут не о чем. Но когда-нибудь легко погрустить светлой печалью можно. Это ничего. На то нам и память дана. Репетиция затянулась. Я едва успел вернуться в комнату, чаю хлебнуть. А уж отбой объявили. «Желательно в это время быть на месте, чего зря воспитателей дразнить». Вот и сейчас, после короткого стука в дверь и нашего ответного «Да-да, заходите!» в открывшийся проем взглянула дежурная. Быстро оценивающий взгляд и «У вас все в порядке, ребята? Спокойной ночи!» «Пожалуй, еще почаевничать, да и байники ложиться». День прошел. Самое время шум подводной лодки послушать. Курилки Леша прикалывался над... Назову его Витьком. Вдруг человек еще раз захочет приехать в центр. Чего ж я его полить буду? В их комнате потихоньку выпивали. Витек сидел тепленький. А Леха, поняв, что зашел именно я, по-дружески обнял за плечи Витька и задушевно сказал... «Витёк, на тебя вся надежда!» «Валера сегодня угощает, а за пузырём сходить некому!» «Давай, братка, выручай!» Я сходу поддержал начинающийся розыгрыш. «Пузыря, пожалуй, нам мало будет!» «Ладно, уговорили, башляю на полтора литра!» Очумевший Витёк только недоуменно крутил головой, пытаясь сообразить, Всерьез ли это ребята говорят. Так времени уже половина двенадцатого. Ерунда. Я в хороших отношениях с нынешними ночными воспитателями. Сейчас перетру с ними, и тебя без проблем выпустят из центра. Давай, давай, Витек, не тяни время. Закусить у меня есть. Две конфетки и полпеченюшки. Так что все пучком будет. Витек отчаянно замотал головой и с мукой в голосе произнес. «Леха, да я бы с радостью!» Да меня сегодня воспиталка уже почихала и предупредила, чтобы из комнаты не ногой. Тут я в разговор рассудительно вступил. Не, Лёх, так не пойдет. Раз парень сегодня уже засветился, через вахту ему никак не можно. Витёк, мы вот чего сделаем. Свяжем простыни и спустим тебя со второго этажа на них через окно курилки. Витёк уже чуть не плакал, простодушный. Да я бы с удовольствием, Пацаны! «Ну не могу, не могу, выгонят же!» «Да не боись, может и не выгонят. У Лехи тут везде натяжки, отмажет, Просто домой отправят, но в черный список не занесу. Через пять лет опять приедешь, как ни в чем не бывало. Или через десять. Или нет. Мы, пожалуй, пойдем не таким путем. Слушай сюда, мужики. Сейчас по второй лестнице... Спускаемся на первый этаж. «Витек, ты умеешь ходить бесшумно?» «Леха-то я помню, водил ее в разведроте, служил». «За меня тоже, можете не беспокоиться. Если захочу, белым днем мимо воспитателя пройду, не заметит. Я слова знаю». «Не слышно, заходим в мужскую душевую». Она, кажется, на ночь не запирается. И Витек нежно выскальзывает наружу через форточку. Чтобы он сумел обратную дорогу найти, минут через 40 я вывешиваю на шнурке свой сотовый. Негромко включаю музыку, и ты, Витек, тем же путем возвращаешься к своим жаждущим дружбанам. Можно еще проще. Даешь воспитателям на полторашку пива, И они сами тебе сгоняют в ночной магазин. Я живу представил себе картину в стиле экшен. Витек посылает воспитателей за водкой. И захихикал, сделав вид, что закашлялся. В общем, мы с Лёхой резвились, пока не надоело. Разумеется, никто Витька гонцом в магазин посылать не собирался. Как не собирался и я спонсировать эту вакханалию. кто на неё. Разве можно ночью, вопреки строжайшим запретам, презрев правила общежития, рискуя навлечь на свои беспечные головы развязавшийся мешок с трюфелями? Заманчиво, заманчиво, конечно. Но только теоретически. Да и куда пошел бы тотальный квитек среди ночи в малознакомом и слабо освещенном городе? Хотя... Кажется, два последних обстоятельства его совершенно не пугали. И при отсутствии других припонов он бы вполне мог пойти, не знамо куда. И самое главное, принести мы знаем что. Я ведь и сам в такие походы отправлялся в своем городе. Правда, не один. Так ведь и друзья ни пса не видели, а ведь благополучно возвращались с добычей. Забава скоро прискучила. Истерзанный недопивом и противоречивыми мыслями, расстроенный Витек отправился спать, да и мы расползлись по своим норам. В нашей снова пахло спиртом. Эдик повторял ежевечернюю процедуру, протирал натружную за день культю. — Тебе закусить чего не то дать? — зеленым голоском предложил я. Вместо ответа Эдик со звуком открываемого швепса долго втянул воздух сквозь зубы и крякнул. «Печет?» – уже участливо спросил я. «Может, тебе титрициклиновую мазь лучше положить? У меня есть». «Ничего», – бодро ответил Эдик, – «я привык». «Нет, Валера, мазь на жировой основе не подойдет. Она поры забивает, а мне лишь продезинфицироваться надо». За эти несколько недель Эдик похудел килограммов на 5. С просьбой готовить ему отдельно, с учетом диабета, начальству он не обращался. Но ел не все, что дают, а выбирая лишь те блюда, которые больше подходят при его болезни. Запас инсулина был ограничен, вот и ходил полуголодный. Поблажек для себя он никаких не требовал. Посещал физкультуру и ориентировку наравне с другими и освобождений от этих занятий не искал. Только мы с Васей по утрам и вечерам слышали его сдержанное шипение большого змея и понимали, как ему равноправие дается. Вскоре, церемонно пожелав друг другу спокойной ночи, мы погрузились каждый в свой сон. Впрочем, ночью я вставал курить, и, как часто это бывало, делал это в компании с Палычем, непреднамеренно встречаюсь с ним в курзале. Проснулся я с ощущением чего-то хорошего впереди. Я говорю, сон оптимистичный приснился. Дотянулся до часов, сунул их под подушку. Ребята поди спят еще, а в тишине голос чего чего сам звучит неприлично громко. Вот и придушил слегка дамочку. Давай, просыпайся, Ким Ируна. знаем, на какую твою кнопочку нажать. 5 часов ровно. Спасибо, морковочка корейская. Будешь проходить мимо, проходи. Захочешь вчерашних щей, приходи завтра. Попытался восстановить фабулу своего сна и не смог. Все, кирдык. Сразу не прокрутил памяти, так теперь только ощущением довольствуйся. С другой стороны, эротики не было так что детали вроде и не особо интересны. «Сколько там, Валера?» – подал голос Эдуард. «Пять часов», – отозвался Василий. «О, так нас с утра уже четверо?» – восхитился я. «Хорошо, что вас в моем сне не было. Там и так было не протолкнуться». Надо «На односпальной кровати, да?» – хохотнул Вася. «А уже ушли, Валер?» – подхватил Эдик. «Вы пошлые, грубые люди» фантазии ваши приземленные, а мысли и желания куцы. Как джентльмен, подробности раскрывать не буду, но девушек было пятеро. Не хвастая, скажу, что скучать я им не давал. Одна пол подметала, другая пыль протирала, третья с чаем философствовала, четвертый в магазин побежала, ну, а пятый самое почетное занятие нашел. Вслух мне книжки умные читала. Всякие там восточные сказки рассказывала и всего за один в ночь, заметьте. Зухрам, Аннабель, Гюльчитай, Мими и Наташка. В отличие от вас, хамы, они были такими пушистыми, такими милыми. Где-то вы сейчас, девочки, чесон услаждаете. Кстати, слышали что-нибудь? о новой победе отечественных генетиков. Им удалось скрестить кролика с кротом. Бедное животное ничего не видит. Но если кого нащупает... Опасаюсь я, ребята, как бы эту скотинку на днях не прислали сюда для реабилитации. А что, очень даже просто. Раз в год, говорят, и складная трость стреляет. На меня вчера один колдонистый бритый гусь покушался. Целый рожок, небось, не мимо, выпустил. Все носки продырявил, два уха прожужжал. Тридцатью тремя богатырями только и отбился. «Вася, ты в душ идешь?» «Обязательно». «Ты пока иди, Валер, я догоню». «Не сомневаюсь», вздохнул я, собирая пакет. «Мы с вещичками еще покурить зайдем, так что ты вернуться успеешь, когда они со мной еще только дойдут туда». «А хорошо, ребята, после баньки!» Направляясь на выход, мечтательно произнес я. «Особенно первый месяц!» Пробанив я так. К слову упомянул, сам-то я не любитель. Когда приходилось туда попадать, наскоро ополаскивался и угорел вылетал через 15 минут с грязными пятками. «Какое это мытье!» Не водной стихии я человек!» Потихоньку пробираясь по спящему еще зданию, я вполне представлял, что сейчас мне не будут рады. Ночные дежурные меня через день недолюбливали. Вот и сейчас. Доброе вам утречко. Как спалось-почивалось? Мы же договаривались неоднократно, Валерий Юрьевич. Сходу завелась. Берегения внутреннего распорядка. Душ, напоминаю, работает с 7 часов утра, а сейчас 5 люди еще спят, вы будете мешать другим. Неужели непонятно? Как можно? Дремотность журчание теплых струй услаждает слух. И с трудягой-бензопилой российско-украинской дружбы здесь никакой связи. Напротив, для тех, кто слышит процесс на втором этаже, это релаксация, расслабление, подпитка ауры и позитивный настрой. Так я пройду в к Будьте ласковы, пропустите в чистилище. Честное слово, это в последний раз. Сколько можно, в самом-то деле, Валерий Юрьевич. Надоело уже одно и то же каждый раз говорить. Хорошо, хорошо. Спорить я не собирался. Второй месяц не спорю. С какой горки под конец буду. А только у каждого своя правда. Не попав в эмпирически вычисленную временную нишу посещения душа, рискуешь полчаса ждать своей очереди под дверью. Оно мне надо? Нагада не надо? Есть еще такая у помылочного кубрика особенность. Связан он, понимаете ли, с другими водопроводными коммуникациями здания и напрямую соотносится с бытовой активностью жителей. Кто-то вымывальненький наверху, горячий кран открутил, кто-то холодный, в прачечной, из душевого рожка льется потому, то слишком горячая, то неприветливая ледяная водичка, отцентровать невозможно. Бестолковая борьба с регулировкой раздражает. От того самое спокойное время для мытья раннее утро или глухая ночь. Васю дежурные пропустили беспрепятственно. Чего уж там, коль оборона сломлена, и часовые охраняют запертые ворота в чистом поле. Намыливаясь, я таки пытался вспомнить сон. Не то что пятерых прелестниц, ни одной там не было. С чем-то другим он связан. Ласки, струй фрагментарно вытаскивали светлое пятно из ночи. Видимо, состояние каким-то образом закольцевалось, сканувшим было в запаснике памяти сном, и порт снова приоткрылся. Да-да, солнечное лето, каникулы у деда с бабушкой на самой окраине Лениногорска. Пологий холм под местным названием Лысая гора, хотя самый большим шабашем. Здесь было курение подростков и редкое винопитие местных парней. Медуница, фонский щавель, колокольчики, полы, ковы, кузина, земляника и много еще всякого природного добра, Через разнотравный запах смешивается, радует глаз и нос ликованием жизни. Да, точно, я забрался на уже третий... Нет, четвертый сук березы. Непривычно высоко быть в семи метрах от земли, когда тебе нету и десяти лет. Оказывается, деревья не только верхушками качают. Замечательно сидеть на толстой ветке, уцепившись хвостатой мартышкой за надежность большого, доброго дерева. Еще выше и еще... Все. Дальше совсем страшно. Вершина истончается, а ну как подломится. Верхушек у деревьев много, а я у себя один. Сижу, крепко обняв, шершавый ствол. Интересно, аж сердце замирает. И жутковато, как котенку наверху портьеры. А если задрать голову, то совсем уже рядом облака. Куриными перышками, подушками с валенками внутри. Перинами, с воздушными кирпичами из серого силиката. Кажется, дождь собирается. Не понять, то ли облака плывут, то ли ты. И трава колышется от дерева и ветра. Полетать, что ли? Чувствую, что могу. Отпускаю дерево на свободу и медленно плыву над лугом, как купальщик в бескрайнем бассейне. Только руками ногами не машу. Управляюсь лишь желанием. Так, сейчас повыше. Хватит. Понежился в высоте еще немного. Обозрел окрестности, погладел на Москву и плавно опустился на землю. На сегодня достаточно. Восторг полный. Думушки нету, что такое невозможно. Неправда ваша, тетенька. Как это невозможно? когда только что состоялось. Завтра надо будет повыше подняться. Да слетать куда-нибудь. Заблудиться без карты и приборов я не боялся. Тут, оказывается, все рядом. Рукой подается, прям как на ладони. Странное дело. Чем старше становишься, тем ярче вспоминается детство. Отчете услышишь запахи и звуки давно прошедших времен. Земля круглая. Оттого даже не очень прямой путь всегда закольцовывается, а до своего детства еще надо дожить. Не до впадения в него, а именно до той гармонии в душе, присущей животным, детям и старикам. Может, поэтому бабушки и дедушки легко находят общий язык с внуками, до их отрочество, по крайней мере, балуют и плетут бесхитростные простодушные заговоры за спиной непреклонных в своей строгости родителей. Ибо доходят до понимания, что дисциплина дисциплиной, воспитание воспитанием, но ведь непослушных в своей покорности солдатиков расти, а личностей, в которых главный стержень. Остальное второстепенно приходящие и не суть важно, по большому счету. Который когда-нибудь всем нам предоставит жизнь Хотя совершенно не хочется Прорасти до младенчества Бессмысленно гулкать Пускать слюни по подбородку И пачкать пеленки Не дай бог Все хорошо в меру Жизнь в том числе Валера, не забудь мочалку Я ухожу Опять меня на землю Опять меня доверчивого из далекого прошлого лета в настоящую холодную весну Подмосковья, которой тоже слезам не верит. Мы и не плачем, да тоже не всякому верим. Пожалуй, хватит душиться, пора на сушу. Купался десять, пятнадцать одевался. Влажным телом, в сухой одежде, я уже мыслил буднично. Заберу сейчас из прачечной рубашки, повешу их, как нацистов, по всяким разным местам. Из остатков нирваны вывели голоса. «Здесь свободно?» «Заходите, не спячие!» «Чего так рано?» «Чтобы это было в последний раз!» «Я тут нарочно вас дожидаюсь, дабы вручить черную метку!» «Меня дежурные уполномочили!» «Нет, свой графики ломать ни за что не стану!» «Приди сюда в семь часов куку под дверью, свести в кулак, пой матушку репку!» Зашел за вчерашними пустярушками, закинул на плечо, как волковечку, влажные рубашки. Бархатный сезон центрального отопления закончился. Теперь приходилось досушивать одежонку в комнатах, развешивая ее разноцветными новогодними елочными фонариками на открытые дверцы шкафов, спинки стульев, кровати и засидевшихся гостях. Поднимаясь по южной лестнице, крепко держась за широкие деревянные перила, подумал, что похожа она на жизнь. И жизнь банальна, и лестница, и это сравнение, и моя псевдофилософичность. А только на этом свете ничего нового нету. Это если ты агосфер. А когда у тебя жизнь одна, и срок ее скупо отмерен, то все в первый раз. Даже если второй, то он на первый не похож, а третий на второй. Вчера я поднимался, перешагивая левой через две, а правой ногой через одну ступеньку. Чуть запнулся на втором марше. Сегодня иду обычно, но не торопясь в пути потерять тапочек. Ступеньки тоже разные, как годы жизни, и надо идти. Можно перевести дух на площадке, но останавливаться не стоит. Не спи, замерзнешь, не прогибайся, привыкнешь. Так что шагай смелее, Валерий Юрьевич. Это еще не последний коридор. Пока он не похож на тот светозарный зияющий тоннель. Время еще есть. Неизвестно сколько, но есть. Давай, единственный домой, шагай дальше. Июнь 2008, октябрь 2009. Глава первая, в которой автор, производя простейшие манипуляции с часами разных модификаций, убедительно показывает, что в краткую искру утреннего бытия легко умещаются, как безразмерный угольный мешок. Пластиковый ноги, чайные церемония, комнатные традиции, немытые бокалы, электробритвы, постели, покорные корейские женщины, дохлые вороны и псковские пенсионеры. Гидробудильник не трезвонил на весь про весь центр, но одну из своих функций выполнил. Я таки проснулся. Слабо надеясь, что оно само как-нибудь пройдет, попытался еще чуточку вздремнуть, но не судьба, нет. Древние греки тоже вот неугомонный народец был, лобастый и умом не по векам. Сократ, Архимед, Аристотель, основатель натуха философии Фалес, Милецкий. Кроме теоремы Пифагора, еще и Клипсидру придумали. Малым Симпатичных солнечных и стариковских песочных часов было. Нащупал ногой тапки, а одновременно нашаривая сигареты. Два раза, чтобы ходить. Эдуард заворочился и хриплон со сна шепотом спросил. «Время, скажи, Валер!» «Это мы запросто!» «Говорящие часы, вот они, рядышком!» Корейская женщина откликнулась сразу. Что значит менталитет? Пять часов, одна минута. Да, желание мужчины для них – закон. И это правильно. Симпатичное, наверное, поэтому. В старости же будет, не краше обезьяны. Да, всем и так-то. Рано или поздно на пальму возвращаемся. К заре человечества, к закату райской жизни, так сказать. Нет, не поеду я в Корею. Что я, Корею не видал? Ну, не видал. Так они меня тоже не видали. Так живут же. Замужем? Интересно. Перебить их же сколько? Судя по темру, двое точно есть. Баю-бай, на краю ценовки спать опасно. Прилетит злой дракон. Хрен горы сан. Укусит забачок. И слопает твой завтрак из тузика. Хотя тут не угадаешь. По голосу 20 а детей, может, полный подол. И в кармашке фартука еще один. Я оценивающий взвесил девайс. Не, трое. Два мальчика и две девочки. Муж любитель рисовой водочки, его престарелые родители со скверным характером, Маленькая квартирка на окраине Сеула приходится подрабатывать диктором, прозрачно намекая всяким идиотам, что жизнь проходит и с каждой секундой ее становится все меньше. Терпи, милые, Сладко позевывая о тяжелой женской доли быстренько смотался по своим мелким, но насущным делам. Первая сигарета особенно вкусна, когда приотлично знаешь, что натощак курить очень вредно. Жить он тоже вредно. Организм-то старится. И уж не в горку она идет, а под горку. Народ еще досыпал. В коридоре было тихо. Только в курилке с наслаждением травился такой же ранний птах Николай Павлович Мусатов, псковский пенсионер. Его я безошибочно узнавал по шумному дыханию заядлого курильщика. С Палычем мы приятельствовали. Впрочем, в центре было немного ребят, с которыми бы я не был на короткой ноге. «Палыч, ты, кажется, из курилки вовсе не уходил. Как не зайду сюда, ты уже тут как тут». В самом деле, за ночь я два раза запредал перекурить, и оба раза он был здесь. Николай Павлович добродушно ответствовал. Пенсионерский сон мимолетен, Валера. Днем пару часиков прихватил, вечером подремал. Вот ночью ты скидываешься каждый час, как воробей на колу. Знал я Павловича немного. Жил в деревне. После смерти жены переехал в Псков к дочери. Так чтобы понять человека, не обязательно знать его биографию, паспортные данные, и прочие глупости. Вон при неразвитом коммунизме в большой чести были анкеты. Повидал я этих бойких комсомольцев и напористых порторгов с безупречными биографиями. Они же первыми и ударились в разгул дикого капитализма, мигом позабыв о марксистско-ленинских идеалах, которые до того жаром проповедовали воспитывая доселе невиданную по живучести формацию человечества. Советский народ. Вообще, как я заметил, у слепых жутко развито чутье на людей. А может не у слепых, и может и не развито. Просто жизненный опыт дает достаточно реальную интерпретацию доселе незнакомого человека, И то, нет-нет, да заблуждаешься. Палыч он тоже поначалу казался человеком самым простецким. Я с удовольствием рассуждал с ним о хозяйственных сельских делах, о подворье. Полагаю, что деревенскому жителю близка лишь эта тема. И был крайне удивлен, когда в качестве зрителя, присутствуя на игре «Что, где, когда», он брал такие вопросы, ответы на которые я близко не знал. Оказывается, он там всю жизнь учителя физики и математики в старших классах работал. Вот тебе и деревенский дедушка в триухе. В комнате Эдик начинал день, прилаживая на левую ногу протез. В воздухе витал волнующий запах. Эд обрабатывал культю утром и на ночь каким-то спиртосодержащим раствором. Был за это без заподозрен в тайном винопитии. Он в другой группе учился где упирали на Брайля, а не на компьютер, как у нас с Васей. В конце занятия преподаватель, у женщин тонкое обоняние, наклонилась к нему и тихонько сказала осуждающей, «Вы, Эдуард, заканчивайте с этим». А когда Эдуард, понимающий, поднял на нее глаза, пояснила, «С выпивкой». «Скверная штука, диабет». Как-то, движимый любопытством, я попросил дать подержать в руках этот ножной суррогат. Стакан для культи, продолжающийся, близко не похожим на человечью голень, но здорово смахивающим на черен лопаты пластиком и пугающие, реальная имитация стопы. Да, такой штуковиной запросто можно зарядить пяткой в лоб, не обладая физкультурной растяжкой и разноцветными поясами каратеиста. Эди по поводу отсутствия не комплексовал, шорты надевал по настроению, то есть когда захочется, вызывая таким своим видом легкий ступор у впечатлительных слабовидящих. Добавьте к этому крепко скроенную невысокую фигуру, монголоидный тип лица, длинный хвост волос, перехваченный аптечной резинкой, несколько тяжеловесную походку и легкий абрис портрета Эдуарда будет готов. Утро доброе, Эдуард Юрьевич. И вам, Валерий Юрьевич, не хворать. Василий Васильевич, вы проснулись? Или пока еще по ту сторону реальности находитесь? М -м -м, доброе утро. Вася немежко выбрался из-под одеяла, собираясь, как обычно, в душу. А известно ли вам, господа, что часто моются лишь те, кому лень чесаться, то есть лодыри!» Демагогически извратив таким образом чистоту васяных помыслов, я повеселел. Умиротворенно, сидел на кровати, соображая, чего сегодня можно не сделать. «Вот только не надо считать лодырем именно меня!» «Кислость с пресным уж не путайте!» это всего лишь рациональное распределение скудной энергии. Ведь в чем заключается одно из стратегических устремлений всякого живого организма? Правильно, пополнить запасы энергии, расходовать их как можно экономнее, ну и самому не стать источником энергии для другого. Так, в душ я вчера утром ходил, значит сегодня очередь бритья. Эх, ох, ох. Незавидная судьба кореяночки, омытая японскими и желтыми морскими водами, а также тихоокеанскими слезами, ни из горсти, ни из пригоршни, не идут ни в какое сравнение с этой мужской напастью. Если даже через день бриться, как я, все одно, 15 минут, вынь да на алтарь бессмысленности. Идольская жертва. Юдоль печали. Тьма египетская. Стон кромешный. Это ж за две недели, час 45 пять, выкинь псу под хвост. Причем своими руками, безо всякого принуждения, со стороны бестолкового кабеля, подываешь ему хвост и заталкиваешь в аккуратную трубочку свернутые целых 105 минут своей неповторимой жизни. Горько осознавать это, товарищи дорогие. Очень горько. А что делать? Душа плачет, обрей, прожужукивая и профулкивая с помощью электробритвы, бесценные мгновения, бытия. С другой стороны, не ходить же заросшим диким волосом. Впрочем, в жизни всегда есть место компромиссу, бревсе через день, яркий рекламный баннер тому. Или вот еще тоже придумали. Строго-настрого велено постель заправлять. Утром заправил, днем расправил, опять заправил, снова расправил. Вполне бестолковые занятия. Вы не находите? Напоминает притчу про человека с дохлой вороной. Стоит он себе возле речки, кунает в воду отлетавшиеся аэра, приговаривая. Пусть ворона мокнет, пусть ворона мокнет потом вытащит пернатая чучелка, подставив под свежий ветерок с приговором. Пусть ворона сохнет, пусть ворона сохнет. Шей до парей. дел хватит до зари. Ну кому, спрашивается, помеха, если я не заправлю постель по всем правилам, а просто прикрою одеялкой. Зато возвращаешься после занятий в комнату, а она тебя уже ждет, постелька-то. Это ведь так важно, чтобы тебя ждали. И уголок одеяла так трогательно и гостеприимно отвернут. Если злые люди не похерят эдакой душевности. А ведь я ни разу не вломился гиппушно в квартиру кого-нибудь из проверяющих и не ткнул носом в непротертую пыль, не смахнутые крошки на столе, не мытую посуду в раковине или того хлещее в откровенно раскинутую и интимную мягкость дышащий сладким покоем постели. Почему вот у нас так? Попал в тюрьму, армию, больницу, общежитие, гостиницу или санаторий. Все. Ты бесправное существо. На тобою сто начальников. В общем, здесь есть о чем поговорить. Я лишь слегка коснулся нетронутых пластов, насущных проблем современности. Но сначала почайпить, дабы окончательно проснуться. Эдвард Юрьевич, не желаете ли послушать веселые булькани чайничка? Разумеется, Валерий Юрьевич, непременно хочу. Как вы знаете, это наша не только философия, это наше все. Вася ушел в душевую, что на первом этаже, а мы с Эдом продолжили утро прихватив электроемкость китайского производства с целью пополнения водных запасов путем забора их из водопроводной системы отправились в курилку скажите батенька вы сейчас кого нибудь любите? простите Валерий Юрьевич я не понял вопрос погода на улице дрянь и в половине шестого слякотного утра можно разве любить кого нибудь хотя бы даже и себя Пожалуй, лишь чашка горячего чая способна вернуть смысл бытию, рассветив блеклость мира, позволив не тревожиться более о грядущей точке сингулярности. Весеевато выражаетесь, Валерий Юрьевич, но не согласиться с вашими словами трудно. Я бы добавил невозможно, Эдуард Юрьевич. Вот такие мы поэты прозы бытия. За урядные рабочие лошадки оптимизма. Наконец, Чани был удружен на свое место, на мою тумбочку. В изголовье моей же кровати. Все мое. И то, что за лесом, как у Назрева. Двойная розетка была отсюда ближе, в других в комнате не было. Как всегда, такое положение вещей имело свои плюсы и равнозначные минусы. С одной стороны, не вставая с постели, я мог дотянуться до сети и подоткнуть нужный прибор. С другой, чайник имел обыкновение плеваться кипяточком, отчего тумбочку приходилось периодически протирать, чтобы не заросла пенициллиновым сырьем. Тут дело такое, когда живешь в сообществе, то сознательно идешь на какие-то самоограничения. Если, конечно, жить хочешь, а не кусаться постоянно. К счастью, нам повезло друг с другом. И Эдуард, и Василий, и я имели опыт общежития, потому со своим «я хочу» никто не выщелкивался. За все время у нас не было даже намека на коммунальный конфликт. Атмосфера благожелательности, веселого стеба и необидных подначек привлекала к нам народ из других комнат. Так что ни мы, ни нам скучать не давали. Между тем... Чаничек начал пошумливать, пробуй голос, и набирая силу. васик к тому времени вернулся, и мы все трое замерли, благоговейно внимая, чарующим звуком, настраивающим на философский лад. А даже скоро сменилась Аллегра. Чайничек, угрожающий, заклокотал, готовый, кажется, выпрыгнуть из себя и уйти на первую космической, бороздить просторы Вселенной. Яростное кипение дошло до невозможности, как человек с сорванным гневом предохранителем, а затем, в самый кульминационный момент, раздался тихий щелчок. Буря плавно перешла в штиль, привнося в души чутких слушателей покой и умиротворение столь благостной кодой. Да, тут было над чем задуматься, и неспешно вытягивая нити параллелей. Слушание чайника стало для нашей комнаты обязательным ритуалом, который соблюдался неукоснительно. Мы, как любое другое путное сообщество, постепенно обрастали не только крепким хозяйством, но и традициями. Даже девиз начертался невесть, откуда взявшийся. Как один. Самое то для дружной компании. Чуть бы больше пробыли в Волоколамске, так и гимном обзавелись, овеянным оригинальным сягом, с полотнищем, побитым с краю, неизбежной утиной дробью мелких неприятностей. Василий Васильевич, Валерий Юрьевич, какой чай и с чем предпочитаете? Огласите, пожалуйста, весь список. Чай английский, с солнечных лондонских плантаций, ароматизированный, персик, жасмин, шиповник, сухарики с изюмом и ванильные, Печеньюшки с дырдочками, обычные рабочие крестьянское и соленые крекеры двух сортов с луком и бизоново, а также земляничное, смородиновое варенье, сахар, заглюкозиный лимоны, три апельсина, два яблока, одно надкушенное, чуть подсохший кусок торта и огрызок леденца. «Итак, ваш выбор, господа!» Господа единодушно выбрали чай черный, без наворотов. А вот с приложениями вкусы разошлись. Вася застенчиво согласился на журнически дырявые песочные печенье, я же предпочел соленые крекеры. Эдик уже сноровисто собрал на стол. Налил в бокалы кипяточку, покидав туда чайные пакетики. Вообще он не считал для себя зазорным нарезать, намазать, подать. Есть, знаете, люди, которые, когда им что-то от тебя надо, вьются вокруг удавым констриктером, приторно до липкости обволакивая своим назойливым вниманием. Получив желаемое, тут же забывают о твоем существовании, исчезну быстрее пенсии, порадовавшей было тебя своим появлением третьего дня». Разумеется, мы с Василием могли приготовить себе чай и сами. Не спрашивал, как Вася чай наливает. Тут дело такое, каждый сам вырабатывает свой подход к проблеме. А я вот как приспособился. Один. Опускаешь пакетик в бокал. Причем важно проследить, чтобы порция заварки лежала на дне, а не висела посередине. Иначе уйкнет вместе с веревочкой. «Разгонитесь, вы добрый рыбок настоя сделать, а вместо этого куба льнет нечто похожее на обжигающую горячую тряпочку». «Нехорошо. Совсем нехорошо». «Я вот чай без сахара пью, так мне ложечку еще разыскать надо, чтобы избавиться от назойливого присутствия этого отработанного в сущности материала». «Почему без сахара? Привык, знаете». Да и не в чае нужно сладенько искать. 2. Усилив бдительность, берем чайник с кипятком, к заряженному бокалу подносим. 3. Опускаем в бокал левый указательный палец, если вы правша, дабы проконтролировать желаемый уровень жидкости. Если это добро готовится для дорогого гостя, то руки перед этим неплохо помыть. 4. Повозив некоторое время носиком чайника по краю бокала, прицеливаемся и понемногу наклоняем, стараясь взять чуть правее от контрольного пальца. Характерный звук льющейся жидкости подскажет вам, насколько вы правы или не правы, мимо или не мимо угодили. 5. Когда кипяток, наполняющий кружку, коснется пальца, можно его отдернуть а чайник вернуть на базу. Дома я приспособился делать чай над мойкой. Кинул пакетик с заваркой, взялся левой рукой за ручку бокала, одновременно фиксируя ниточку, да и лей себе кипяточек. Не беда, если перельется. Потом изящным кивком кисти сплескиваем избыток жидкости, чтобы не накапать по дороге к столу. И готово дело. Кофе, если растворимый, Делаем так же, только сначала кипяток наливаем на раковиной. А уж развалившись в кресле, не спеша докладываем кофе, сахар, варенье, лимон, молоко, мед, мороженое, сгущенку, кусочки свежих или консервированных фруктов ягодок, ликер, коньяк, водку, самогон, соль. Нужно подчеркнуть просоль в качестве кофейного прилагательного я серьезно сам пробовал. Вкус пикантный. Хотя и на редкого любителя. Еще здорово горячий кофе запивать глотком холодной воды. после послевкусие. Жаль, зубы такой резкий температурный перепад не очень приветствуют. Мое дело предложить. Вот вам один кофе и один булочка. В общем, все довольно просто. Пару раз по повозюкайте половой тряпкой, скрывая следы ваших промахов, да и научитесь вовремя сопливого целовать. Бокальчик я привез с собой очень удачный. Емкий, пузатенький, внутри синийкий такой, так что неизбежный чайный налет внутри почти заметен. Правда, через неделю Эдик углядел его и привязался. Вымый, да вымый. «Он у нас как орел видел. Примерно две сотых у него оставалось, так что даже достоинство купюры мог, хоть и не без труда, разглядеть». Я был стал отнекиваться, так он собрался почистить его сам. «Вот неугомонный, думаю». «Эдик, — говорю, — знаешь разницу между арабским террористом и тобой?» «С террористом таки есть шанс договориться». Пришлось искать по этажу Валентину, нашу техничку, клянчить горсточку соды. У нее только каустическая оказалась. Это же яд галимый. Хуже политэкономии. Не хотят оттирать якобы загрязнение, невольно возвращаясь к мыслям об излишествах, сопровождающих нас буквально на каждом шагу. Тоже мне нашли грязь. Повозюкал внутри пальцем, сдунул чего отлетело, да и гонячие в свое удовольствие. Даже наоборот. Содержание белков, аминокислот, витаминов, танина, э кофеина, эфирных масел, дубильных, равно как минеральных веществ и алкалоидов, увеличивается за счет аккумуляции э остаточных явлений предыдущих порций. Никто ведь не драет с порошком конячные бочки, заливая туда новой порцией чачи для многолетней выдержки. Напротив, бывшая в употреблении дубовая тара ценится много выше навехонькой. Чем и бокал хуже глупой дубовой кадушки. Как тут не согласиться с писателем Григорием Остером? Всем известно, что на немытых фруктах множество бактерий. Поэтому немытые яблоки гораздо сытнее. Во вкусе же я разницы не заметил. Напротив, после чистки чай пил с ощущением каустика во рту. Хотя прополоскал после соды куда как тщательно. Нет, потом я был осторожнее, предусмотрительно убирая бокал на свою тумбочку в дальний угол, чтобы опять Эдик не прицепился. Рассуждал же Эдик просто. Здесь я самый зрячий и могу сделать все быстрее, так почему нет? Да и другие проблемы, когда возникали, он не старался отсидеть в стороне, а просто первым брался их разрешить в меру своих сил. Это действительно очень ценное у мужчины качество – добровольно брать на себя весь груз ответственности. Женщины, верно с такими, чувствуют себя уютно защищенными. Похрустев, похлюпав и почавков десяток минут, обитатели 75-й комнаты стали дожидаться завтрака, коротая время за штучными, мелкооптовыми бытовыми делами. <музыка> Глава вторая, из которой ясно, что утро хорошо начинается конференция, любовь не только зла, но и милосердна, мелкие дела выгоднее выполнять оптом, Переходя дорогу, следите за движением, завтракальный развод, а с таким кексом любой чайник пойдет в разведку. Стоять, бояться, деньги не прятать. Федя, здравствуй, дорогой. Тебе чай налить или по-хорошему уйдешь? Анекдот с утра хочешь? Заходит петь как Чипаеву. Здравия желаю у товарища комдив. Доброва степеть Когда я не на службе, я тебе просто друг, товарищ и где-то даже брат. Так что общайся со мной в это время запросто. Заходишь ты к примеру, а я сижу, курю возле печки. Не чинись, подходи, садись, кури. Или в другой ряд заходишь, а я щи мясные ем. Или кашу с барани боком. Не стесняйся, проходи, садись, кури. Федя, не стесняйся, проходи. Сигарет у тебя есть? Ты садись, кури. Прям как зайдешь в курилку, так и садись. Если кто будет спрашивать, скажи, что я разрешил. Доброе утро, ребята. Хотелось бы сначала булочки куснуть вообще-то. Ну что с тобой, любителем филиппских делать? Принеси от Эдика справку с печатью, что твоя кружка соответствует его санэпидемиологическим нормам и наслаждайся утренним чаем. Хотя между нами я сильно сомневаюсь, что Эдик подпишет тебе такую бумагу. Федя, друг, это же форменный зверь. Я никому не рассказывал, только тебе, дядя Федор, дружище. Но этот изверг заставляет меня мыть кружку по пять раз на день. Он пытает меня с жаждой, чего у меня, старого, больного, но до сих пор веселого доброту человека, развелась тяжелая форма чая недостаточности. Феденька милый, забери меня отсюда. Нету более сил терпеть эти непотребные измывательства, а я тебе за это всеми днями буду на баяне играть. Хочешь прямо сейчас цыганочку с выходом с Бацю? Кстати, «Федь, сегодня у тебя на баян никаких видов нету? А то вечер меня поиграть в 77 седьмую звали». В самом деле, баян формально принадлежал Федору Шарафидину. то есть он взял его на себя у преподавателя кружка. Но инструмент как-то прижился в нашей комнате. «Федя, я тебе безо всякой справки позволю чаю испить», подал голос Эдик. «А вам, Валерий Юрьевич». С нынешнего утра мною милостиво соизволено драть свой бокал не 5 а 10 раз на дню. Причем в трех соседних комнатах тоже. Челом бью тиранушка, из тебе королевская фамилия. Смилуйся, царская морда. Не то напитаясь революционными идеями, вступлю в ВКП и маленькую Б, а для подтверждения верности партийным идеалам совершу экс в отношении твоей протирочной спиртовой тинктуры. У нас в комнате еще гость появился. Дима Горелов. Молодой, как и Федя, парень, москвич. Зрение буквально 4 месяца назад потерял, но держится молодцом. Привет, Дима! чурк крекер, не трогать. Мы тут, понимаешь, с Эдиком все их пооблизывали. Я вот даже не помню, который из них вкуснее. Наклонись, Дима, я тебе тихонько вот чего скажу. Эська потом посыпала их сахаром и теперь нагло впаривает гостям под видом песочного печенья. Федя, он уже облопошил. Дима моментально включился в словесную игру. Так я уже второй пакет сухарей заканчиваю. Со вчерашнего рук оттуда не вынимал. Кректеры еще два часа назад ушли. Эх, Дима, Дима! Не ожидал я тебя такого прохиндейства. Эдик, ты слышал, как сейчас тебя Димка обозвал? У меня просто язык не поворачивается повторить эти грубые, эти гнусные, ругательские инсинуации. И ты это стерпишь, Эдуард Юрьевич? О, Маринка, привет! Знаешь чего, Марина? Тут Димка все крекеры подъел. Если хочешь, я у Васи отниму половинку печенья. У него, кажется, под подушкой 8 килограммов осталось. «Лёмочка, Оленька, доброе утро!» А Маринка все слопала, и Эдик всю ночь чем-то громко хрустел под одеялом. Небось, зубы на меня точил. Ну, это так, к слову. А вообще, мы только что гадали. Куда это вы запропали? Я даже на поиске совсем уже было собрался. Ждал лишь СМСки от шайгу. «Карина, здравствуй!» Я, понимаешь, все уж прослушал. Все, сухарик берёг. Никому не давал. А ты только идешь. «Здравствуй, моя маленькая!» При появлении Оли Грищинской голос у Эдика стал мягким и воркующим. Такие интонации появляются у людей во время общения с домашними питомцами, долгожданными детьми и нежно любимыми женщинами. Здесь как раз был последний случай. Девушка подошла к нему, села рядом. Кажется, они даже поцеловались. Честное слово, в тот момент я физически почувствовал исходящее от них волнами тепло, как от жарко натопленной печки. Любовь, знаете ли! Дело серьезное! Это вам не было в сто. Помнится, как-то по чаек с Седиком разговорились: Да кому мы, по большому счету, нужны в этой жизни, Валера? Разве что родным. Вот ты женился еще будучи зрячим, а это, согласись, несколько иной случай. А я с диабетом, одной ногой и почти слепой. Кому нужен? Какой от такого вклад в семейное благосостояние? Материальную сторону возьмем. Доход, прямо скажем, не по нынешним меркам. Протезу вон три года, скоро нужно будет его менять. А это не меньше ста тысяч. Была у меня девушка... Все вроде нормально складывалось, уже и свадьба намечалась, а потом она ушла. Нет, мы не поссорились, и она не встретила другого. Просто, видать, прикинула перспективы совместной жизни, вот и сочла за благо вовремя остановиться. Я не утешал Эдуарда. Правду ведь парень говорит, в общем-то. Но жизнь тем и хороша, что в ней есть всегда место непредсказуемости» чуду, если хотите. И гораздо она не только на неприятные сюрпризы. Подозреваю не без основания, что каким-то образом в ней все сбалансировано. Угостила она тебя кусочком кунжутной халы, Жди следом ложечку мазута на закуску. Не отчаивайся. За этим обязательно будет сахарный петушок на палочке. А сменит его добрая порция касторки. Многое зависит от того, как все это воспринимать. Встречаются два приятеля. На дежурный вопрос «Как дела?» Один начинает жаловаться. «Жена стерва, сын балбес, дочь вертихвостка, на работе неприятности, машину разбил, денег хронически нет». Второй его утешает. «Понимаешь, жизнь на зебру похожа, полоска белая, полоска черная». На том разошлись. Через неделю опять случайно встретились, и первый друг еще издалека кричит. «Ты оказался совершенно прав! То была белая полоса!» Все эти соображения я и высказал Эдуарду. Добавив, что то, что его бывшая невеста не стала нынешней женой, так это даже к лучшему. Пришел как-то к мудрецу человек и стал спрашивать совет. «Жениться ему или не жениться?» На что тот, подумав, ответил Как не сделаешь, все равно пожалеешь Так что Эдик от будущего Медов пряников не ждал И что вы думаете? Не прошло и двух недель Как у них с Ольгой все закрутилось, завертелось Лебедиными крылами высокого облака подбросила. Да серьезно так? Девочка умненькая, трудолюбивая Характер мезонозистый. Зрение ноль, однако с профессией. В Кисловодске получила специальность массажиста. Видимо, у нее это получается неплохо, если даже в центре медсестра попросила ее попользовать какую-то знакомую. Не бесплатно, конечно. И теперь каждый вечер Ольга ходила делать массаж этой местной клиентки. Разумеется, Эдик сопровождал ее. Иногда с ними за компанию, Дима Горелов прогуливался. У него тоже появилось желание получить эту специальность, и после Волоколамска он твердо решил поступать в Кисловодский медколледж. Ольга отнюдь не была легкомысленным человеком. Она не кинулся, чертя голову, на шею первому подходящему кандидату мужья. Ко мне она относилась уважительно и вполне доверительно. Как-то ожидая в нашей комнате Эдика, она рассуждала вслух. «Конечно, не так много времени мы знаем друг друга. Конечно, много неизвестного впереди. Но ведь если не пытаться как-то изменить свою жизнь к лучшему, то ведь ничего не придет само собой». Я поддержал ее. «Оля, вы замечательная пара. Поверь, со стороны мне очень даже это видно». Разумеется, на первых порах какие-то острые углы неизбежны, но любовь, терпение и разумная обоюдная уступчивость сгладят все шероховатости. Главное то, что ваши характеры вполне дополняют друг друга. Это как пальцы двух рук, когда можно свободно и без конфликта соединить их в один общий замок. В это утро парочка продолжала мило а я разумно объединив несколько делишек в один поход, отправился вытряхивать мусор из бритвы, умываться, чистить зубы и курить. «Всем доброе утро!» «Сидите, сидите, господа! Не надо никаких знаков подданчества. Я этого, знаете, не люблю. Давайте попросту, без церемоний. Не президент, слава богу!» «Господа, и не подумали вставать» но поздоровались вполне дружелюбно. Так, все три умывальника заняты. Отлично. Пока продую бриту. А там и покурить можно, ожидаю освобождения. От перемены мест дел их сумма не изменится, но время экономится, когда есть возможность для маневра. Вроде мелочь, а жутко приятно чувствовать себя дальновидным предусмотрителем. Как-то даже в собственных глазах авторитет поднимается. Вот так по крошечке наберешь пригоршню, так и чувствуешь себя вполне нормальным человеком. Пока какой-нибудь кнут не заденет тебя шершавым боком. Специально ли, нарочно ли. И разлетятся твои жалкие крупинки золотого песочка по замызганному полу. И какое-то мгновение ощущаешь себя совершенно без скорлупы Вроде даже без одежды вовсе. Прямо устрица с бессильно раскрытой раковиной. Накалывай на вилочку, да можно просто руками, макай в лимонный сок и жуй, запивая белым вином. Собирай себя потом по фрагментам. Может, отсюда и не всегда адекватная реакция на безобидные, казалось бы, слова. Случается, что нерассуждающие накрывает все застилающая ярость на себя уже смотришь со стороны с тягостным непониманием и жутковатым любопытством. Что он сейчас выкинет интересно. Не то обрушится на обидчика с кулаками, не то анекдот расскажет не то в окно выйдет странное чувство, когда в течение короткого как проблеск по вспышки мига удается заглянуть внутрь себя. Убеждаешься, что этого человека ты совсем не знаешь. Чего там о других, даже, казалось бы, хорошо знакомых людях говорить. Между тем, утро продолжалось. Миша Зеленин подвинулся, освобождая мне, как он уже знал, любимое место с краю Топчанчика, что поближе к выходу. Кстати, запомните это лицо. «Поверьте моему чутью». Вы еще услышите это имя и фамилию. Миша Зеленин. Он земляк Эдика, тоже воркутинский. Парень молодой, года 23. Пишет стихи и сочиняет музыку. Уже здесь, в центре, он записал вполне прилично три своих песни. Конечно, в этом ему помог Александр Слепцов, штатный музыкант. Он же и на CD-диск их скинул. Алеша Сологубов он автоделом занимался пермяк в третьей вещи партию второй гитары вел так что все получилось здорово есть у миши талант и самобытность есть если не перегорит а будет продолжать совершенствоваться его ожидает признание и успех это я как мною уже признанный ясновидец пророчу проверь ладонью сухой ли подоконник, положил на него бритву и принялся выдавливать на зубную щетку пасту из тюбика, приговаривая, что новую пасту пусть покупает тот, у кого пальцы слабые. Умывшись, собрался было выйти, но тут началось ежеутренний стресс, ежедневный кошмар. Доброе утро, товарищи! Начинаем комплекс гигиенической гимнастики! Первое упражнение на дыхание. Руки через стороны поднимаем вверх, делаем глубокий вдох, на выдох, слегка выполняем наклон вперед, взмахи руками. Уже на третий раз, день, при звуках этого бодрого голоса, мне хотелось запустить хотя бы тапочка, раз, пусть даже всего лишь в динамике, а не в этот утренний дуэт раз, диктор аккомпаниатор. Мало того, что музыка напрочь глушила остальные звуки в коридоре, и невозможно было услышать, идет ли кто навстречу тебе, догоняет ли, риск столкновений возрастал многократно. Можно было, конечно, пережидать это ежедневное, запланированное бедствие там, где оно тебя застало – в комнате, в курилке или еще где. Но жаль было терять драгоценное утреннее время, когда нужно переделать массу мелких и совершенно необходимых дел. Кстати, почему это санкционированное безобразие называется гигиеническим? Оно что, заменяет душ и санирование ротовой полости зубной щеткой? Ребята, которые здесь в января, рассказывали, что в прошлом заезде было много спортсменов, так сказать. На время зарядки они выходили в коридор и воплощали в действие указания своего гуру. Воистину, вначале было слово особенно опасно было фланировать по коридору, когда выполнялись махи ногами. Это еще ладно, пинок от чистого сердца или удар по шее от души можно пережить. Не, музыкальное сопровождение записано замечательно. Гармония, аранжировка, звуки, все хорошо. Но вот легкая небрежность. Слушая вживую, на такие мелочи внимания едва обратишь. Ну, промахнулся чувак чуток. Соседнюю клавишу ненароку зацепил. С кем не бывает. Но когда слушаешь в раз и точно знаешь, что вот в этой вещице на четвертом такте и на восемнадцатом лажа будет, это как анализ крови из пальца. И ждешь, и готовишься, и все равно укол происходит неожиданно. Аж подпрыгиваешь, совершенно не желая того. На выдох слегка приседаем пальчиками, Рук касаемся пола. Упрашивай. Сегодня же вечер с Слепцову и со всей прямотой скажу. Александр Николаевич, перепиши ты на грамму, чтоб без помарок была, нервы уже ни к черту, ну. Дожидаться, пока звучит бодрая музычка, и вкратчивый совет в очередной раз прогнуть спину не стал. Опасливо выбрался в коридор и, обратившись в одно большое ухо, Короткими перебежками, как молодогвардеец, расклеивающий листовки в ночном городе, стал пробираться к своим, переходя коридор на другую сторону. На всякий случай подал голос. «Дяденьки, не стреляйте! Я корову с отломанным рогом ищу!» «Не то, знаете, столкнешься с каким-нибудь двухметровым Лехой Никандрум, с чаканьем бильярдного шара?» «Куда бритва, куда ты?» Собираю вас потом днем с огнем. В этот раз добрался благополучно. Навел порядок в тубочке, а плеч души слегка заправил постель, вспоминая, какой сегодня день. Четверг. Я через один его не любил. Это был день смены белья. С Налочкой и простыней удавалось договориться, а вот пододеяльник вел себя независимо и каждый раз вредничал. Несколько раз дециметр за дециметром проходил чуткими пальцами по периметру, тщетно пытаясь найти входную прорезь. «Я! Везде хороший такой добротный шов. В середине тоже никакого намека. Прямо консервная банка!» С неподдельной обидой в голосе говорил. «Вася, за что меня так ненавидит костелянша?» «Это не пододеяльник. Это огурец какой-то. Ни окон, ни дверей». Кротко вздохнув, Василий подходил и брался за дело сам. Через минуту одеяло оказывалось внутри этой, якобы замкнутой в себе, как игровая рулетка, системы, совершенно бесконфликтно. «Колдун, что ли?» – бормотал я, не веря собственным рукам. «Как ему это удавалось? Для меня до сих пор непостижимая, на вроде понимания, сущности электричества загадка». Нашел на вешалке свои чистые спортивки, принесенные вчера из сушилки, небрежно скатал их в тугой рулетик. Его синтетика, а ось не помнуться. И сунул в сумку, стоящую в шкафу. После стирки материал был грубоватым. Ленор что ли попробовать? Так, сколько там натикало? И скорее немедля сообщили московское время. «Так держать, ребята!» А вот с собачками вы все-таки зря по-гуляшному обращаетесь. Обнаружив, что минут 15 свободного времени у меня есть, я немедленно плюхнулся на только что условно заправленную кровать. Народная мудрость. Сидеть лучше, чем стоять, а лежать лучше, чем сидеть. Хочу кисель пью, хочу на транзисторе играю. Снял с тумбочки библиотечную айву и покрутил вернир настройки. Авторадио мне, пожалуйста. Так бы и лежал в свое удовольствие, поболтал твоей ножкой. Допущенное да время скоро вышло. Семь минут до завтрака. Самое время отправляться мне в путь, дабы спокойно миновать опасную лестницу пустился вниз, громко поздоровался и остановился, облокотившись о стену. Впереди образовалось подобие очереди. Ни один я был такой предусмотрительный. Многие предпочитали пять минут постоять, чем две минуты в потоке людей толкаться. Долго ждать не пришлось. Распахнулась дверь из заманчивого пахнущего нутра столовой крикнули «Приглашайте!» и все пришло в движение. Сигнальный звонок призыв воспитателя через микрофон, оживление в очереди и мелкие шажки к заветной двери. Плавный спуск пандуса после порога. Теперь налево по стеночке до неизвестно для чего пришпандорины какой-то скобы на уровне запястья. Вправо на 90 градусов, второй стол опять же справа. Выдвинуть стул, на всякий случай провести ладонью по сиденью, мало ли Пролили или просыпали. Ходи потом с мишенью пятна по центру. Придержать ладонью сотовый телефон, который норовил первым снять пробу, сунув ноги в тарелку. И, наконец, занять свое место. Телефон и носил на шурке, под футболкой или рубашкой. Видок неэстетичный. Зато в кашку не окунешь, нацелюсь присесть. Рукой, правда, все равно придерживать надо. Приятного аппетита! «Чем нас сегодня с утра балует?» Леша, не сосед по столу и комнате, он и 73-й, ответил вопросом на вопрос. «Валер, а ты как думаешь? Второй ведь месяц здесь. Неужто не запомнил, что у нас завтрак без вариантов, гречневая каша. Ты сам помогал КамАЗ с гречихой разгружать?» и «Это замечательно, Леха. Значит, в мире все стабильно». «Никакую машину, разумеется, я не разгружал». Лёша, как обычно, прикалывался. Не сразу поймешь, когда он говорит серьезно, а когда ерничает. Да, пошутить он любил. Рассказывал, как в предыдущем заезде официантки поставили на стол кетчуп. Такое приятство здесь изредка случается. У нас вот тоже на пару дней тубус с горчицей появился. Потом опять пропал. Так вот, Лёша пришел в столовую первую и обнаружил эту нечаянную радость когда появились остальные, Леха радушно сказал. «Девчонки, угощайтесь. Я тут прикупил бутылочку кетчупа. Не стесняйтесь. Лейте, мажьте. Ой, Лешенька, спасибо. А можно мне?» «И мне, пожалуйста». Леха никому не отказывал. «Всем приятного аппетита». «Спасибо, Галина Дмитриевна. И вам того же». «Тоже, знаете, личность всегда подтянутая». Жизнь радостная и активная женщина. Душа всех начинаний в центре, от караоке до дискотеки. и жадится на доброе слово. Вон парень идет, сшибая стулья и натыкаясь на столы. Посмеются не будет, а скажет ободряюще. «Молодец, хорошо идешь, уверенно. Когда приехал, ты гораздо хуже ориентировался. Много ли нашему брату надо? Вот уже человек и в самом деле увереннее пошел». После операции по поводу катаракты зрение у Галины Дмитриевны Захаровой сравнительно неплохое и она всегда готова помочь даже в ущерб своим каким-то делам магазин там проводить на почту или купить что-нибудь по просьбе и мало кто знает, что после цепочки трагических эпизодов в ее жизни, быть таковой ей вовсе не просто. не дай бог никому пройти через это и остаться не только нормальным но и чутким человеком. Действительно, то, что нас не убило, то сделало сильнее. Слепота учит аккуратности, становится жизненно необходимым располагать вещи в раз и навсегда установленных для них местах. Иначе рискуешь в поисках какой-нибудь мелочи, каждый раз устраивать тотальный обыск. В комнате витает пух из распоротых подушек и перин. Испуганные дети жмутся по углам, В сторонке тихо плачет жена, мать-старушка изредка горестно взывает к совести. «Фирот проклятый! Креста на тебе нету!» А ты в коженке при Маузере, но без ордера методично перетряхиваешь многочисленные книги в поисках заначенной 100 рублевки. Вот и за столом положение приборов было строго регламентировано. «Все, что перед тобой, и справа, то твое». По центру стоит многофункциональная вазочка. Сверху на ней нарезаны ломтики хлеба двух сортов. Ниже в колечке скромный букетик салфеток. А в основании соль, перец, редко кетчуп или горчица. Они по одному то нечастые гости. А уж вместе им никогда не доводилось нас навещать. К животрепещущей теме питания я еще вернусь, а пока голос воспитателя. Уважаемые слушатели! «Ознакомьтесь с расписанием занятий на сегодня!» В столовой стихли разговоры, даже жевать стали потише. «Такая информация была актуальна каждое утро!» «Мы с Васей были в шестой группе!» «Ага, значит, нынче планы такие!» «Первая пара – электрооборудование!» «Вторая – домоводство!» «И на десерт – ориентировка!» «Жар, сегодня компьютерных занятий нет!» Я уж был нацелился кое-что на сиди переписать с компа. Даже чистые диски прикупил. Ладно, успеется. Да завтра чать не выгонят. Оно и не за что. Ну, мало ли. Найдут в тайнике заныканный кипятильник и спровадят на 10 лет без правой переписки. Выкинуть, что ли? Жалко. Он со мной много казенных домов прошел. А предательство с малой уступки кому-то начинается». Нет уж, пусть лучше выгоняют. Мы своих не бросаем. Глава третья, из которой очевидно, что дело мастера не боится, а напротив охотно берет в корпус ладони, приручившись. Не то что куры стереохи этики. Мыло и автор хозяйственные, желтенькое и красненькое, суть одно и то же, Доброе слово и агроному приятно. А в жизни всегда есть место празднику. Вернувшись к себе, я не отказался от удовольствия поваляться еще пяток минут. Эдик забоченно нарезал круги по комнате. Ты что-то ищешь? поинтересовался Вася. Да вот, вчера вечером трико свое после улицы куда-то положил. Не найду что-то. На вешалке искал? подал голос Дима. «Там нету. Так может, на спинку кровати повесил?» Подключился я к поискам. «А то, может, на пол свалились. Эдик перешел в портьер и добросовестно обшарил под и пост кроватное пространство. «Нету», огорчился он. «Или на спинку стула. Тоже вариант, а? Ладно, куда не денутся? После поищу». 20 минут после завтрака и до начала учебного дня пролетели мелкой тахой калибри. Дети в школу собирались, мылись, брились, похмелялись. Хмуро проворчал я, с сожалением покидая нагретые ложа. Не торопясь переоделся, посидел расслабленно с минутку, потянул зремни ремни близкий баян, сыграл отрывок из прощаний славянки. Вежливо спросил у Эдика и Оли, «Так я пойду?» «Можно?» Получил разрешение и отправился в поход за знаниями. На выходе задержался, пообещав непременно вернуться. Первой парой было электрооборудование, поэтому я двинул ко второй лестнице, так ближе и быстрее. По моим прикидкам, до звонка было еще минут пять, и я вполне успевал перекурить на улице, Благо, второй выход был рядом с кабинетом. Однако, едва я ступил с лестничного марша на первый этаж, издевательски завлюлюкал настырный звонок. Мол, облизнешься ты у меня, сигареткой полакомиться, брысь в класс. Вот заило. И потом, что за вольное обращение с минутами? Кому верить? Московскому времени или волколамскому воспитателю? Наверное, тому, чей монастырь моих планов это не нарушило. Опытным путем я определил, что появление в классе через две-три минуты после звонка опоздание не считается, и использовал эту фишку на полную катушку. На улице было свежо, но солнышко уже пригревало. После вчерашнего дождя перед входом образовалась неглубокая лужица. Стоять в ней было неприятно, а искать сухое место без трусти, я не рискнул. «Что это у меня хлюпает в ботинке Берримор?» «Овсянка, сэр!» «А что она там делает?» «Хлюпает, сэр!» Докурив без особой спешки, я соизволил появиться у Алексея Васильевича. Как ожидалось, моя задержка не вызвала нареканий. Кто-то из ребят, помню, рассказывал, что пришел он на какие-то занятия минут на десять раньше и был встречен суровым вопросом. Тебе чего? Так это на урок я. На урок. Позже можно, раньше нельзя, понял? Чеканная формулировка мне понравилась. В самом деле, дали сигнал, приходи, учись. Не дали, не приходи, не учись, а заранее надоедать нечего. Да и ненамного я припозднился. Это поначалу, задержавшись на минутку, я виновато скребся в дверь, бормоча извинения, стараясь побыстрее пришмыгнуть на свое место. Теперь же, для близи растутнув костяшками, я уверенно распахивал дверь кабинета, здоровался и вальяжно шествовал на рабочее место. Между тем Вася к Алексею Васильевичу с просьбой обратился. Тут трость, дескать, по длине убавить бы надо. Не так давно нас одарили тактильными тросточками, и теперь все увлеченно подгоняли их к своим индивидуальностям. Мне Тамара Владимировна порекомендовала опорную трость, легонькую такую, алюминиевую, что ли. Она была в единственном экземпляре и вроде как меня дожидалась. А ее не убавить, не прибавить. Стало быть, проблемы подгонки меня благополучно миновала Алексей Васильевич долго крутил стекловолоконную трость в руках, прикидывая, бормоча. Пустотелая. Здесь она на конус идет. Рукоять, значит, слабо держаться будет. А потом, в два счета, отчек лишний кусок приладил рукоятку и подал обновленную трость Василию. Обстоятельно он все делал, Алексей Васильевич-то. И говорил так же, неспешно, обдумывал каждое слово, задумчиво разглядывая его со всех сторон, сколупывал ногтем заусенец и плотно ставил в ряд таких же откалиброванных. от Оттого фразы звучали веско взвешенно, исключая всяческие лукавые двусмысленные толкования. Замечательные качества сначала думать, потом говорить обычно получается одновременно, а то и вовсе наоборот. Я сидел рядом с Васей и тихонько попросил дать мне потрогать обновку. Никаких намеков на то, что трость подвергалась каким-то переделкам не было. Она выглядела так, будто только что вышла своим ходом из цеха готовой продукции фабрики. Все на месте, ничего не болтается, тесемочка наличествует. На этих занятиях мы собирали электрическую цепь, вилка, выключатель, патрон. Рабочие места, продуманно оборудованы, весь инструмент под рукой. Сплошное удовольствие, а не урок. Не зря стало быть, тебе на полдник бананы с апельсиновыми яблоками дают обезьян. Держишь в руках обещественный результат своих трудов и чувствуешь себя человеком. Вот недавно на металлообработке славно поочумели ручками. Занятия эти ввел тот же Алексей Васильевич и мастерская та же. От металлического уголка требовалось отхряпать соразмерную часть, опилить углы до закругления, обработать поверхность напильником и просверлить два отверстия. Все. С глазами делал на 15 минут. И цена таким деталюшкам рубь ведро в базарный день. А тут ножовка по металлу закусывается в начатой прорези. И отпилила, оказывается, ты криво, и теперь грей лоб, стачивая напильником лишнее. И закругления не круглые получается, так что чуть не после каждого шорка пальцами проверять это дело приходится. И чтобы просверлить, нужно долго центр искать, кернить его, а потом на сверлильном станке дырявить. Зато какой кайф держать в руках ощутимую железячку осмысленной формы и функциональной по содержанию. Гладенькую, ровненькую и теплую от твоих рук. Второй парой было домоводство. Валентина Петровна, ведущая у нас эти занятия, в самом деле была какой-то домашней и уютной женщиной. Сегодня я решил заняться стиркой. Делать это приходилось не реже двух раз в неделю, чтобы не занашивать одежду. Копить добро не хотелось. Что за радость потом ширыкать белишко полдня? Стиральных машин здесь нету. Да потом еще столько же времени гладить его до пупения, высунув язык. Глажку я не любил. Занятия долгое, кропотливое, утомительное, неинтересные и мало у меня продуктивные. За два часа две рубашки и пара брюк. Если в деревнях, издавна самой энергозатратной мужской работой, справедливо считалась козьба, то у женщин это, безусловно, глажка белья. Как я вас сейчас понимаю, девчонки? Эдак наломается, милые создания, в выходные дни за пастерушками, до да гору белья перегладит. То потом, конечно, велик соблазн спустить собачку на недоумевающего, в чем это он провинился, мужа. Фу. лучше уж мешочки обмёточным швом из полоски материи создавать или пуговки пришивать. Процесс вязания еще хорошо успокаивает. «Да не стали меня этому учить! Эх!» «А еще главнее, у плиты стоять на шкварчащей сковородой, да жарить или картошку!» «Но сначала стирка! Невкусно, но нужно!» «И желательно в гомеопатических дозах!» от «Оттого я держался строгого правила, присущего чрезвычайному или военному положению!» «Больше трех не собираться!» У Василия были те же планы, совпавшие, кстати, и с деминами. В общем, мы всей группой отправились вниз, в прачечную. Стиральный порошок у нас с Васей был общий. Он предусмотрительно прихватил из дома упаковку Ариэля. А я не замедлил упасть ему на хвост. Зато я был обладателем здоровенного куса хозяйственного мыла, так что дружить и со мной повод был. Валентина Петровна помогла рассортировать белье по совместимости, а потом время от времени проверяла, как у нас идут дела. «Да нормально идут, Валентина Свет Петровна. Четыре ванна на троих, гора Тазов, воды горячие, и холодной без счетчика». Белья немного. Порошка у Васи дополна полна. Песня, а не стирка. Кому приходилось варить рыбу в чайнике, жарить яичницу на утюге, стирать при отсутствии моющих средств с помощью сухой горчицы, придавать брюкам вид выглаженных путем аккуратного укладывания их под матрас на ночь, за несколько минут сооружать кипятильник из двух лезвий Нева куска электропровода обломков двух спичек и малого количества ниток а прикурить от розетки, тот нигде не пропадет из любой бытовой ситуации, вывернувшись шурупом или намыленным на ужом. Помню, как стирался здесь первый раз. Жульку, значит, потихоньку, воротники, рукава, до да проймы рубашек. В соседях какой-то парень над своим бельишком трудится, И заходит тут тоже незнакомая женщина. Кашель у нее нехороший, застарелый. Парень посочувствовал. Дескать, что-то долгонько ты хвораешь. Лечись уж давай. Народными, что ли, средствами. Малиновое варенье там, редька с медом, горчичники. Меня тут черт копнул со своим языком вылезти. Шутки с малознакомыми людьми чревато непониманием. Анекдот бородатый вспомнил, поюморить захотел и брякнул. От кашля, говорят, еще Пурген здорово помогает. Женщина напряглась и через секунду звенящим от обиды голосом жестко сказала. Дурочек в другом месте поищи. Я вдумчиво поковырял носком тапочка кафель пола, а потом примирительно объяснил что, мол, шутка не бог весь какая, но, тем не менее, это шутка. И обидеть ее я никак не хотел. Женщина промолчала, однако я почувствовал, что ситуация вполне себе мирно разрешилась. Между прочим, землячкой почти оказалась. Гузель Насырова, Белорецкий район Башкирии. Да не почти, а точно землячка. Республики-то соседствуют, и не ссориться. Нам этого не знать В Башкире много татар, а в Татарстане Башкир, чтобы вы знали. Мы потом с Гузелью вместе в одном поезде домой ехали и распрощались вполне дружелюбно. Так вот, долго ли, коротко ли, а пастерушка подошла к концу. Отполосканное и отжатое белье теперь следовало развесить сушилки. Она тут же в прачечной Семь натянутых рядов проволоки. Сегодня места свободного много. Тут главное помнить, куда повесил. И делать это нужно в одном месте. Не худо знать цвет своей одежды и помнить ее тактильно. Бывают, знаете ли, которые с подглядом и думающие лишь о своем удобстве, сдвинут нафиг ваше белье в сторону. Да еще сделают это посередине вашего. Так что не пойми, разбери потом. Где тут твое? А то был еще у меня такой случай. Повесил две рубашки и футболку сушиться. Пришел на другой день, рубашки на месте, а футболочка тю-тю. ощупал все, что на тот момент там висело. Нету, как к небу поднялась. Позвал Валентину Анатольевну, благо она дежурила. Вместе с ней по приметам искали. Нету. «Ну, нету и нету. Чего ж?» Долго не грустил. А дня через четыре, когда после очередного мытья рубашек стал их развешивать, наткнулся на нее гуленую, висящую на прежнем месте, ношеную и пахнущую дневной. С кем таскалась, разумеется, не сказала. «А я что, пес пограничника Карацупы, чтобы по запаху вычислить угонщика?» Постирал тщательно, да и дело с концом. Ага, на полдник приглашают. И звонят, и говорят. Сходил, конечно. Скушал ватрушку. И спил киселька. И яблочище огромное схрумкал. Делал это, как водится, неспешно. И время осталось только-только покурить и дойти до кабинета на занятие ориентировкой. Не опаздывает тот... «Кто не торопится!» Назидательно наровучал я себя мысленно, царапаясь в дверь минуты через две после звонка и заходя, не дожидаясь разрешения. Натальи Юрьевны сегодня не было. Тамара Владимировна страховала Василия. Она с Зимой пустила по привычному маршруту от помойки до хлебозавода. Денек разгулялся. Идти куда-то, причем безо всякой практической цели. Не хотелось. Да и колено что-то капризничало. «Дима, ну его нафиг!» «А давай прогуляем!» «Да ты что, Валерчик, почикует же!» так кто за нами следит?» «Тамара Владимировна на маршруте. Сядем на лавочке, посидим, поговорим, покурим». Сто раз уже ходили до этого хлебозавода. Так даже булочкой ни разу не осчастливили». А если что, я какую-нибудь отмазку придумаю, не боись. Дима не боялся, поэтому, поколебавшись, согласился. И мы, два прогульщика, отошли от греха подальше от входа в центр и устроились на скамеечке, той, что ближе к проходной. Сиделось славно. Мы покуривали, изредка перебрасываясь фразами и наслаждались изрядно под подзабытым, Восхитительным ощущением греховной свободы школьников, по-тихому сурока с урока. Отдыхаем, ребята? спросил нас кто-то благожелательным женским голосом. Да, мы тут э, теоретически маршрут повторяем, прежде чем по нему пойти, завертел я хвостом, прикинувшись на всякий случай отличником, на автопилоте, пытаясь спрятать дымящуюся сигарету за спину. Кажется, я узнал голос. Вроде бы это была агрономша центра. Так и есть. Что-то вы сажаете, Лидия Валентиновна. Ага, это не такие маленькие красненькие. У нас в городе их Магденчиками прозвали. У десятилетий таким образом. Фамилию главы администрации Бугульмы. Он, помнится, повелел выписать семена и расселить их по всем газонам. Растения неприхотливые, симпатичная, долго не облетает. Так что это, пожалуй, один из мудрых властных указов. Оказалось, что цветочки напротив желтенькие будут, когда подрастут, и называются по-другому. Да это без разницы. Я добавил несколько лестных слов об озеленении территории центра, высоко и по достоинству оценив вклад проводников в это буйство растительной жизни но и двигало отнюдь нежелание польстить. Я немало не погрешил против истины. Территории центра богата клумбами, цветниками, кустиками, деревцами, всякой травушкой-муравушкой. Будет вам равнодушный к земле и своему делу агроном тщательно разминать пальцами комочки земли и ласково, я бы даже сказал любовно, разговаривать с рассадой. Мне сказать это было нетрудно, а женщине приятно, что ее старания оценены по достоинству. Вот ведь стесняемся порой говорить друг другу добрые слова, почитая чуть ли не доблестью умение едко и резко ответить собеседнику, чтобы, значит, и мысли не возникло у того, когда-нибудь чем-то подцепить нас. Щетинимся колючками, исходя волнами агрессии, А, собственно, зачем? Отпугивая возможных врагов, отталкивай возможных друзей. Сейчас бы по банджике пивка, мечтательно произнес Дима. Я только вздохнул. Нет уж, хватит с меня начальством на ковру. Да и пивом душу не обманешь. Человек я уникающийся, наполовину дело-дело не люблю. Так что нечего и начинать. Впрочем, Дима тоже не раскатывал губу, а сказал это, к слову, как Глеб жиглов во времена пайков и карточной системы. А что ж, Шарапов, неплохо бы сейчас супчика, да с куриными потрошками. Ладно, и так хорошо сиди. Ты меня слушай, Димка. Со мной не пропадешь. Но горе хапнешь, не обидно засмеялся Димка. И такое, возможно, не стал спорить я. Что я за ферзь, чтобы меня слушаться? Свой дом советов на плечах. Тоже в жизни всякого повидал. Все мы изнутри больше, чем снаружи. Матерь он лишился рано, с отцом отношения не заладились. Закончив школу, начал жить самостоятельно. Потом в армию призвали, где с ним и приключилась беда, в результате которой он потерял зрение напрочь. Долго скитался по госпиталям, из головы, по его словам, половину повыскрёбывали. И по сейчас правая сторона лица плохо слушается, у шах шум, будто водопад рядом, и головные боли мучают. Но ничего, жив курилка. Работал у себя в Ростове на УПП, квартиру получил, женился, машину он льготно получил несколько лет назад. Не сам, конечно, бибикой жена водит, а в четвертый раз, оказывается, приезжает на реабилитацию. Мы притихли, разомлев на солнышке и наслаждаясь покоем. Молчание не было тягостным, есть люди, с которыми даже молчать интересно. Со стороны улицы Панфилова доносились обычные городские звуки. Над входом в центр Через репродуктор Негромко бормотало радио России Паривая неизвестно кому Бесконечный рекламный блок и проходной Изредка брехал здешний барбос Левой яростной лапой за ухом Отрабатывая свою ложку похлебки Щебетали птички Накормившие своих законных Бородатых чужей И единокрылых Печужичек любимых а теперь живо обсуждавших преимущества червячной либо короедной диеты. Еще по-весеннему прохладный, но уже ласковый ветерок доносил удораживающие запахи, разнотравия. Пританцовывая тростями, нежно подсокивая их наконечниками, мимо ходили наши братья и сестры. Дети одной беды. второго. Пора. Обед скоро. Согласно прогулять его, у нас не возникло, и мы, с видом усталых, но честных тружеников, миновали пост дежурного. В комнату ворвался шумный и веселый Эдуард. Ну что, как у вас успехи, ребята? Василий Васильевич, куда вас сегодня носила нелегкая доля послушника курсанта? Я в торговом доме сегодня был, только шел туда уже с другой стороны и самостоятельно скромно ответствовал Вася. А вы, Валерий Юрьевич, все по помойкам ходите. Ваша правда, Эдуард Юрьевич, все по ним, родимым. Однако, если будут себя хорошо вести, скоро обещали до копейки допустить. Расту карьерно, прямо на глазах. От помойки до копейки. Из бомжей в нищие. Кстати, я с добычей нынче, Эдуард Юрьевич, внимательно порывшись в баках, Нашел нужные в хозяйстве и полезные для здоровья продукты. Я их вам на кровать положил, чтобы уж сразу порадовать. Горсть картофельных очистков, две селедочные головы, совсем немного погрызенную собаками суповую кость. Еле отобрал. До сих пор от шерсти не отплевался. Двух искусал жестоко, троих серьезно огорчил. Еще десяток макаронин и запечатанный пакетик с неизвестным содержимым. Дозволяю вам, Эдуард Юрьевич, снять с него пробу. Еще собирал малую толику цвет мета, который по пути сдал. И на вырученный червонец купил полбутылки метилового спирта. Слепота нам уже не грозит, так что смело можем тяпнуть по рюбочке под кулеш, который я вечерком сварю в чайничке из продуктов так удачно мною обнаруженных. О, так мы сегодня гуляем? Да, да, да. Сегодня у нас вечеринка. Нынче муха и именинница Всех зовите, всех. Ничего не пожалею. Для милого дружка и сережку из ушка. Завтра еще чего-нибудь вкусненького принесу. Кстати, Валера... Мы после обеда в город идем. Тебе что-нибудь нужно? Да, тут сигареты на исходе счет на мобильнике. Надо бы пополнить. Ладно, я после обеда денежку дам. Ты нашел свой трико, Эдик? Пока нет. После поищу. Непременно меня пригласи поучаствовать в поисках, Эдик. Не обещаю, что найду, но увлекательный сам процесс. Обежайте, Валерий Юрьевич, без вас ни одна маломальски заметная акция невозможна. Умеете вы превратить поль разлуки в веселье час?» «Благодарствуйте на добром слове, Эдуард Юрьевич. За сим позвольте вас всех пригласить через 5 минут на торжественный обед, посвященный окончанию сегодняшнего учебного дня. Вы потихоньку подтягивайтесь ребята». А я пока пойду в столовую, распоряжусь там, да присмотрю, все ли в порядке. За ними, знаете, глаз да глаз нужен. И бармача сокрушенно, все я, везде я, отправился в самом деле в столовую. Не такой уж и праздничный между нами, но тем не менее полноценный обед был, можно сказать, на носу. Глава четвертая которые появляются и исчезают загадочные общепитовские лабиринты с игрушками огней Барто. Делиться добычей выгодно по-братски. Теория маленьких радостей хороша и в жизни. Аудиокнижная колыбельная конфликт был неизбежен. Шерочка с машерочкой у самовара. А в 75-й Людей никотином не пытают. Обед наступил по расписанию. В этот раз ничего примечательного в нем не было. Добротный такой, сытный обед. К этому все уже привыкли. Правда, некоторые ворчали по поводу качества питания. Но мы с Василием к этой части слушателей не принадлежали и были единодушными привередничают задрыги, будто дома у них личный повар, родной брат Кремлевского, а молочной пшеной кашей, сдобренной чистым сливочным маслом, стыдятся даже голубей кормить. И собакам в глаза не смотрят. А вот я разок заплутал в этой столовой. Несколько раз удачно находил свое место. Да в этот чего-то промахнулся. То ли не дошел, то ли перешел. Стою, рефлексирую. Вас еще не было, Эдик за другим столом сидел, а ухоть некого было. Так что я остановился в нерешительности. Какую сторону податься? Даже запаниковал слегка Обед уже пять минут, как объявили, а у меня маковой росинки еще во рту не было. Так и похудеть можно, так и дистрофию ненароком наживешь. Эдак и до язвы, зараза, недалеко. Рукой уже до нее подат. Первые симптомы явственно дают о себе знать. Я топтался на месте, туго соображая, что, пожалуй, будет правильно вернуться к выходу и попытать судьбу снова. Дежурный молодой воспитатель, оценив ситуацию, подошел, как-то небрежно взял двумя пальчиками за рукав рубашки и громко спросил, это чей мужчина? Народ примолк, углядываясь у кого было чем. А мне что-то обидно так стало. Что значит, чей мужчина? Будто речь идет об одиноком носке, забытом в душевой, или подозрительно бесхозном свертке в людном месте. Еще бы сказал мужчинка. Я сам по себе ползаю. Хотя, конечно, и не свободен от общества. Это наш, наш! Раздалось совсем рядом. Иди сюда, Валера! Воски, самая зрячая за нашим шестиперсонным столом, признала меня наконец. Была она талантливым резчиком по дереву. Поняв на кружке суть лозоплетения, с успехом пыталась совместить эти две ипостасии. Правда, я трогал руками что-то деревяненькое внутри, оплетенное веточками снаружи. Чувствовалось ужасно симпатично. Не сомневаясь, что и визуально это выглядело здорово. Воски – человек любознательный и посещала все доступные ей кружки. На компьютерном, в качестве теста на знание клавиатуры, ей как-то предложили набрать всем знакомые с детства строки. «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу». Кажется, Агния Барто в Армении непопулярно потому что Воски спросила недоуменно. «Он что, пьяный?» Услышав эту байку, я тоже сначала посмеялся, а потом задался этим же вопросом. Чего ему делать на доске, которая кончается? Явно не мостик, но с чего его качает и сколько он принял, если упасть охота? Я лишь недавно узнал, что речь идет об игрушке, устроенной по тому же принципу, что и медведи тюкающие молотами по наковальне и клюющие незримое зерно куры, веревочки и шарик, за который нужно потянуть, чтобы привести нехитрую механическую конструкцию в движение, к восторгу не еще технологичными штучками малышни. Вот тебе знакомые строки, вот тебе замыленные уши, вот тебе и некритичное отношение к привычному. Проследившись от умиления, Я вырвался из цепких воспитательских рук и с чувством вновь обретенного дома быстренько занял свое законное место, едва удержавшись, чтобы не упасть на грудь спасительницы и не разрыдаться от охватившего было холодного чувства одиночества, сменившегося сейчас душевным комфортом защищенности. Принялся хлебачи, заедая пережитый ужас кусочком хлеба изредка глубоко и прерывисто, со всхлипами вздыхая. На второе сегодня были рыбные котлеты, а к ним, кроме меня и Васи, остальные сотрапезники относились прохладно, так что в своей порции они отдали нам. Поразмыслив, как лучше разделить нежданный харч, поровну или по-честному, я предложил Василию сделать это по-братски, то есть большую половину отдать брату. Он и отдал Еще у нас за столом не жаловались сметану, омлет, творог, гречную кашу и мутерброды с маслом. Все это естественным образом распределялось между желающими. Как всегда, желающих было двое. Я и Вася. Замечу, что шло это не от непомерного аппетита, а единственное от непритязательности и рачительности. Мне притила мысль, что доброкачественный продукт окажется в баке с отходами, не исполнив своего высокого общепитовского предназначения, зарядит килокалориями организм умненького, благоразумненького и благонравненького слушателя. Не стану утверждать, что я подъедал все до крошки, вычищая напоследок тарелки корочкой хлеба. Выбирал что послаще, предпочитая оставить недоеденный какую-нибудь кашу или суп нежели котлетку, пусть даже и рыбную. Так что столовую я покидал одним из последних, хотя приходил в первых рядах. От тюрьмы и армии бог меня миловал. Живьем глотать куски на время не приходилось. С какого бы перепугу учиться это проделывать сейчас? Покушать неспешно и не с удовольствием Один из способов притворения теории маленьких радостей в жизнь. У меня был когда-то коллега, с которым я не любил вместе ходить в столовую на обед. На раздаче он брал чуть не вдвое больше еды, чем я, зато и поглощал ее с непостижимой скоростью. Добивая компот, он поторапливал меня, неспешно дохлебывающего лишь первое блюдо, «Миша, куда ты торопишься? Кто тебя гонит?» Возмущался я. «Вот покидал ты свой обед скоренько, как кочегар, уголь в топку». «Так чего ж тут хорошего?» Он признавался. «Я не получаю удовольствия от еды. Для меня это лишь одна из жизненных потребностей, с которой хочется разделаться побыстрее, чтобы уж не отвлекало». Объединяет сам себя человек обедами. Раздобрев на очередную маленькую приятность, поднимаясь по лестнице, я прикидывал, чем заняться сейчас. Ну, первым делом перекурить, конечно. После обеда это непременно. Шел по коридору, постукивая ногтями правой руки по стене, не забывая держать полусогнутую левую чуть впереди себя и внимательно следя ногами за половой дорожкой. Закончилось? Значит, дверь в курилку здесь. Большинство табакожогов уже приняло свою дозу никотина. Теперь было, куда присесть, так что я пришел вовремя. «Где тут свободно, ребята?» «Да целая лавочка свободна. Садись с любого края, а то и посередине». «Тогда я прилягу». «Как день прошел, двоечники?» «Нормально прошел». Я вот альбом сегодня доделал. Это Георгий из Дагестана. Переплетным делом занимается. Что-то тебя, Георгий, несколько дней не слыхать было. Уезжал куда? Да, сына навещал. Он у меня в Подмосковье служит. Поговорил с командиром, посмотрел что да как. Все в порядке, парень не жалуется, служба идет. Вот и хорошо. «У тебя как дела, олег Спросил я земляка Георгия. «Разобрался с кабриолетовской песенкой? Моя помощь больше не нужна?» «Да вроде запомнил». «У тебя что нового, Валера?» «Ярких событий не случилось. Все своим чередом движется». Вполне себе светская беседа. Степенная и спокойная. Зашел в комнату опять-таки вовремя. Эдик уже одевался на выход. «Вот я молодец!» Везде к месту. Дал денежку на покупки, переоделся и с наслаждением вытянулся на постели. Все. Остальное время я сам себе хозяин. А не послушать ли мне книжицу? Непременно послушать. От чего же не послушать? Тем более книжицу. Ткнул пальцем кнопку play или как она там нави называется. И стал уникать в мир фантазий Укьяненко. Скорость я прибавил раза в два от обычной на тифломагнитофоне, это возможно. После Джоза буртяшный голос начитывающего текст диктора ничуть не смущал и не мешал. Вася засобирался на кружок оригами. Ну, ему есть для кого учиться складывать бумажные фигурки. Двух сыновей родил Меня это занятие как-то не увлекало, да и моему сыну уже не по возрасту бумажных голубей пускать. В центре Василий был на расхват как компьютерный специалист и знаток мобильников. Обрывая ему рукава, плотным кольцом теснили Васю обладатели смартфонов, жаждущих избавить свои телефоны от немоты. Деликатный друг никому в помощи не отказывал. Платы за это не брал, а я долгими вечерами подшивал обтрепанные обшлага, вырванные с мясом пуговицы и полуоторванные воротники его рубашек. Еще Василий сумел договориться с начальством и получил возможность сдавать экзамен с ребятами, приехавшими на профессиональное обучение по компьютеру. Теперь он отчаянно зубрил теорию, пропадая вечерами в компьютерном классе, или слушал конспекты. Я не сомневался, что экзамены он сдаст. Башковитый парень. Голова у него в нужном направлении варит. Наверное, и я мог попытаться получить здесь такие корочки. Уж до трайбана преподы бы снизошли. Но, во-первых, мне они без надобности, а во-вторых, ни в коня корм. Ну, не мое это. Ну, не дано. Ну и ладно. А заниматься тем, что тебе непонятно и не в радость, это ж себя насилуют. С другими этого не позволяют. Так себя-то зачем сильничать? Магнитофон ослушал внимательно, целых минут 15 Дело там шло к развязке. Я был счастлив, что наши победили за их дальнейшую судьбу больше не беспокоился. Хорошо под книжку дремлется. Затопали ноги, зазвучали голоса. Явилась банда, не запылилась. «Валера, вот твой блок сигарет. Телефонный платеж поступил?» Сквозь дремоту я слышал, что какая-то смс -ка пришла, но лень было подниматься. Сейчас же проверил. «Все в порядке, платеж принят. Мы тут к чаю еще вкусненького докупили». «Так что с тебя, Валера, еще стольничек». «Не вопрос, покупка в дело». Эдик опять взялся недоумевать по поводу неизвестного местонахождения своих вчерашних штанов. Уже с легким раздражением я подумал, что на место надо вещи класть, вот как я, к примеру. Тогда и не будешь шарахаться по комнате в их поисках. И пошел прогуляться, развеяться». До ужина время пролетело как-то незаметно. Хотя сразу и не вспомнишь, куда это три часа делись. Ну, чай попили, ну, курить несколько раз ходил, ну, в семьдесят третью зарулил, с Лешей кадру да Сергеем Семьяшкиным пообщался, ну, фае забрел на телевизор, там маленько потрепался, вот и все. Уроки бы там пролетали. «Ах да, еще ж в библиотеку спускался!» Менял прослушанные кассеты на незнакомые. Вот там реально много времени потратил. Галина Сергеевна умаялась, предлагая кучищу разноплановых книг разборчивому неумеру абоненту. А тот только носом недовольно крутил капризно. «Этот автор мне не нравится, фамилия хороша, симпатии не внушает. Этого я читал...» Этого не люблю, а с этим и знакомиться не желаю. и как уговорила исторические анекдоты до да, взять, взять, клятвенно пообещав, что ему точно понравится. На ужин пошел пораньше, да чуток не угадал. Уже на треть лестницу западню преодолел, как сигнал подали. Но до того, как повалит основная масса народа, я все же успел добраться до первого этажа а то будут, знаете ли, попинновать с вышестоящей ступеньки коленом. Совсем мне это не интересно не люблю, и знакомиться с этим не хочу, как с подозрительным автором. Впрочем, один проголодавшийся успел догнать меня, ткнулся рукой в спину и осторожно спросил. «Кто это? Фихми, ты?» Голос я узнал, поэтому непримиримо молчал не хотел, но расскажу, так и быть. Правдивость, как важный элемент моего повествования и некоего душевного эксгибиционизма не дает возможности технично вернуть и перевести стрелки на другое. Ай, да никому я ни судья, ни прокурор, разве что себе адвокат. Самую малость. Я рассказывал, что человек из кара на лестнице поломал шейку бедра так вот, отлежал он месяц в больнице, а потом в центре еще несколько дней пробыл, ожидая, когда приедут родные забрать его. Ну, тут я чего-то маленько принял на грудь, первый раз за полтора месяца. День победы, знаете, три дня выходных образовалось, а безделие, сами понимаете, шепчет. Зашел с яблочком болящего навестить. «Как дела, тезка?» Парня под 60, инсульт грозок уже хлопал. Да и нынешнее состояние отнюдь незавидное. Говорит с трудом, но крепится. Виду старается не подавать, что трудно. «Нормально, Валера. Вот только жаль, покурить никак. Запрещают, понимаешь?» «Его проблема меня слегка задачила. Мало ли что нельзя». Мало ли что запрещено. Если у нас выполнять все пункты и подпункты многочисленных правил, так место для жизни вовсе не останется, и все одно завиноватят. И случай тут не рядовой. Одно дело, когда в комнате начинают жесть сигареты лишь потому, что лень до курилки дойти или свою крутизну доказывая. И совсем другое, когда человек прикован к постели и не может добраться до места, Ему и так не сладко, а курящему вынужденный табачный пост и вовсе к физическим добавляет неоправданные моральные страдания. Сейчас, Валерий Юрьевич, попробуем урегулировать это дело. Соседи тезки были на месте, и я обратился к ним. Игорь, ты не против, если Валерий Юрьевич 2-3 сигареты в день выкурит в комнате? Я не против. Зато второй обитатель стал возражать энергично. Нет, здесь и так плохо пахнет. Еще и дым будет. Слушай, если пахнет, возьми да вынеси судно. Чего тут зазорного? И кто мешает проветрить комнату? Тебе показать, как открывается окно? Нет, он не будет здесь курить. Сам бы я в подобной ситуации не побрезгую вынести судно за беспомощным человеком. Против курения тем более не возражал. Так что ощущение собственной правоты не покидает меня до сих пор. «Пойдем тогда выйдем, поговорим». Внешняя безобидность миролюбивого слова «поговорим» не вела в заблуждение неизговорчивого оппонента. Он встал так, чтобы стол оказался между нами. «А я сейчас пойду к воспитателю и расскажу, что ты выпивший скандалишь в чужой комнате». «А я сейчас из тебя морского волка сделаю. Хочешь, надену на башку судно и вся любовь!» Энергично высказав борцу с лежачими больными все, что я о нем думаю, пошел дальше от греха. Не в догонялки же с ним играть. Дать борозок ему в дыню. Был у дежурной воспитательницы, у зауча, еще у кого-то. Не, все держались инструкции. «В комнате курить не разрешается». Вот если соседи не против, то потихоньку можно, конечно. В общем, нарисовался я, фиг сотрешь. Потом еще два дня переживал, дорисовывал. Устал, конечно, ну. попек полтора месяца лишь чай до да компот. Сбеситься можно. Словом, спалился дотла. Почему-то не выгнали, но нервы потрепали как куршивого котенка таскали по всем админским кабинетам, добиваясь, собственно, одного. Ну, скажи, что ты больше так не будешь. Видать, кто-то замолвил доброе слово за ступу. Помятый, поддавленный, деморализованный, я не оправдывался. Просьб тоже не высказывал, хотя пара кружек холодного пива были бы очень кстати. Сошлись на том, что до окончания я больше не дам повода для подобных нареканий. Слово я сдержал, вот только твердолобого поперечника я напрочь вычеркнул из общения. Самое неинтересное, что тембр наших голосов был очень схож. Поначалу сильно раздражало, когда, заслышав меня, окликали его именем. Терпеливо отвечал что, к счастью, это не тот, кого имеет в виду, а совсем наоборот, Валера, которого не имеет даже в виду. И добавлял проникновенно. При встрече я умоляю попросите у него закурить. Это добрый человек, и он любит угощать всех сигаретами, несмотря на то, что сам не курит, но вас отравит с удовольствием. Девочка с приглядом, которую он как-то попросил провести его по магазинам, рассказывала, что она готова была под землю провалиться и старалась держаться поодаль в кондитерском отделе гастронома, дабы люди не подумали, что она его знает. Выбирая из дешевых и очень дешевых конфет, этот охотник за карамельками полчаса вынул душу из продавщицы, дотошно да вы спрашивая, какая у них начинка, какого цвета, из чего, да насколько они вкусны». Да почему девушка их продает, раз не знает этого? Наконец выбрал третий сорт, совсем уж непритязательный, и отдал деньги с видимым сожалением, долго цепляясь за купюру. Но продавщица исхитрилась таки вырвать дензнак с помощью девушевого охранника. Допускаю, что его истинной целью было разведать тайну рецептуры этого лакомства. А поездка в Локоламский центр якобы для реабилитации, была всего лишь легендой прикрытия. Других конфликтов у меня в центре не было. Еще тут одна подруга была. Находчивая не в меру. Представьте ситуацию. Заходит она к нам в комнату, спрашивает, можно ли ей кипяточком рожиться. Да разве жалко? Чайник еще горячий. Стоит на тумбочке у меня в изголовье. Наливает это она в свой бокал немного, бултыхает и выливает оплески в мой недопитый чай. Нормально, да? То, что мой маршрут до помойки, вовсе не означает, что мне можно в суд плевать и руки об голову вытирать. Девушка простая, до да безобразия Хорошо, и Эдик, зная ее закидоны, бдительно за ней приглядывал и эту диверсию тут же озвучил со своими осуждающими комментариями. Вот уж с тем чуваком парочка была бы. Гоняли бы разбодяжный чай, передавая друг другу обсосанную карамельку, тревожно вслушиваясь, действительно ли визави только один раз лизнул. А после тщательно заворачивая огорчительно похудевшую конфетку до следующего раза. Совет да любовь связать по ноге и пустить по воде. Забегай вперед, скажу, что ближе к концу заезда Эдик разбередил культю так, что о пользовании протезом не могло быть и речи. Четыре дня он не посещал занятий, пережидая неприятность в комнате. Еду ему приносили официантки из столовой. Строго говоря, Эдуард не был лежачей хворобой. По насущным делам он допрыгивал на одной ноге до туалета и курилки. Хотя и было это рискованно. На кафельном, местами мокром полу уронить себя, потеряв лицо, как говорят японцы, очень даже просто. Само собой разумелось, что курить он может в комнате. Лишь без персонала никто его не застукал. А позволять ему это или не позволять? С Васи мы даже не обсуждали это. Дело житейское, приоткрыл окно и шабили здоровье. А курке -ка незаметно, как ему казалось, выпихивал вниз, куда-то на клумбу, на чем и попался. Окна комнаты были со стороны фасада. Кто-то из работников центра углядел это безобразие, либо по бычкам вычислили. Под горячую руку попался безвинный Федя, поскольку все знали, что он из нашей компании. Он безропотно обшарил оскверненную клумбу, собрал окурки, тем дело и кончилось. К тому времени у Эдика поджила натертость, так что больше он не хулиганил. А до добропорядочно сбрасывал в отведенных для этого пожарными правилами местах, и никто ни на кого не обижался.